Издательство «Эксмо». Мария Метлицкая. Всё, что мы когда-то любили. всё, что мы когда-то любили. Он двигался так же стремительно, как и 20 лет назад. Или почти так же. Это была походка мужчины в самом расцвете сил, а не старика за 70. И только ей были заметны крошечные изменения. Чуть-чуть, почти незаметно. Он стал по-стариковски пришаркивать, и почти исчезла прежняя лёгкая пружинистость, когда казалось, что он идёт не по земле, а немного над, и вот-вот взлетит. Да, никакой пружинистости не было, а всё остальное было по-прежнему. Красивое мускулистое тело, видно даже под ферменным жёлтым полом, Ни грамма возрастного жирка, плоские живот и бока, красивые стройные ноги, молодой позавидуют Загар, рост, густые седые волосы, в общем, красавец. Анна сидела за дальним столиком все того же кафе, где они встречались последние несколько лет. Сидела и нервничала, как перед первым свиданием. Свободным оказался единственный столик под высоченным раскидистым платаном. Ее маленькую хрупкую воробушка, как он ее называл, попробуй заметь. Он остановился, прищурился и стал озираться по сторонам. «Пежон!» — усмехнулась она. «Надень нормальные очки, старый пень, ведь ни черта не видишь». Но нет, очки он не надел, зато снял модные, дорогущие солнцезащитные и, наконец, увидел её. На его красивом загорелом лице расплылась блаженная улыбка. Он радостно замахал ей и, лавируя между столиками, стал пробираться к её столу. но наконец-то!» — облегчённо выдохнул он, плюхнувшись на плетённый стул. Ты нарочно так спряталась. Она развела руками, дескать, сам видишь, как плотно всё забито. Время ланча, что поделать? Перекусишь? Или только кофе? Заботливо спросила она. Перекусить? Задумчиво повторил он. Наверное, нет, только кофе. Попробуй дожить до обеда. Доживёшь? Улыбнулась она, отпивая из чашки остывший сосевшей пенкой капучино. как дорога. Доехал легко. Без происшествий уже хорошо. Кивнул он, ища глазами официантку. Немного застрял в горах возле лакарна, но это обычная история. «Устал?» спросила она, точно зная, что он ответит. «Немного». Неожиданно ответил он. Её брови взлетели вверх. о о, -о Впервые он признавался, что устал. И тут она разглядела его глаза. красные от усталости и опущенные уголки красивого рта и почти белые брови. Кажется, в прошлом году они были пегими Или он их подкрашивал? Нет, вряд ли. Это совсем не его. Официантка, совсем молодая девочка, с большими, немного коровьими глазами, ослепительно улыбнулась и угодливо заглянула ему в глаза. «Двойной эспрессо», — сказал он. «И всё же возьми сэндвич», — посоветовала Анна. «До обеда ещё далеко». «Ладно, сэндвич с солёным лососем», — согласился он. «Только прошу, никакого майонеза. Лосось, помидоры, хаса Тьфу, салат». Поправился он. «Сэндвичи у нас готовы, их привозят с основной кухни. И все с майонезом, простите», — растерялась девица. «Милая». Он поднял глаза и пару минут изучал её. Сделайте так, как я вас прошу. Уверен, это в ваших силах». Окончательно смутившись и покраснев, официантка застрочила в своем блокноте. «А ты, Марк, по-прежнему производишь неизгладимые впечатления на женщин», — рассмеялась Анна. «И наверняка тебе это радует». Досадливо махнув рукой, он скривился. «Перестань». Осталось совсем мало вещей, способных меня порадовать. А уж это...» И он снова махнул рукой. Но чудеса. Минут через десять на стол аккуратно и торжественно был поставлен именно тот сэндвич, который он попросил. Тост, копченый лосось, тонко нарезанный помидор и листья салата. Счастливая официантка вежливо поклонилась. Как же красиво он ел. Анна всегда любовалась. Правда, он всё делал красиво. Ел, спал, ходил, слушал музыку, читал книгу, одевался. И откуда такой аристократизм? Непонятно. Никаких дворян, графов и шляхтичей в его семье не было. Хотя, кто знает, может, когда-то и согрешила прабабка с каким-нибудь важным паном, и правнуку это передалось? Слева от их столика пышным цветом цвела жёлтая акация. Справа — кустарник с белыми пахучими цветами. Как он называется, этот кустарник? Ах, да, это же жасмин. Что стало с памятью? Боже! Но самое интересное — всё то, что хотелось бы забыть и не вспоминать. В памяти держалась так крепко и цепко, что было ясно. Это с ней навсегда. Она глянула на него. Тоненький листик салата повис на нижней губе. Да, старческая неряшливость никого не минует. И она протянула ему салфетку. «Ну, ты доволен?» — улыбнулась она. Откинувшись на спинку стула, он кивнул и посмотрел на часы. «Ого, через 10 минут у меня первый визит к врачу». «Успеешь», — успокоила его она. «А, кстати, ты придумал, на что будешь жаловаться?» Похоже, он немного обиделся. Дурачок. Не понимает, какое это счастье в их возрасте, не иметь жалоб на здоровье. «Ты думаешь, мне не на что пожаловаться?» — обиженно сказал он. «У меня, между прочим, болит плечо». Он на секунду задумался. правы да. И еще, ты знаешь, я стал уставать. Казалось бы, нещего, а устаю». — Это возраст, мой дорогой, — улыбнулась Анна. — И он, увы, никого не минует, даже таких крепышей, как ты. — Это нормально, Марк, зря ты расстраиваешься. Ей-богу, зря. — Нет, всё-таки он удивительное явление природы, — подумала Анна. — Что называется редкий экземпляр? — Ну, я, пожалуй, пойду. Он поднялся. Встретимся на обеде. Кстати, качество питания осталось на том же уровне. Все нормально. Очень прилично. Хотя повар, кажется, поменялся. волоука официантка, стоящая неподалеку, смотрела на него во все глаза. — Ну вот, — усмехнулась Анна. — Кажется, ты разбил очередное женское сердце. Он огляделся по сторонам и недовольно буркнул. — Хватит делать из меня престарелого ловеласа. Кажется, я им не был даже в далекой молодости. Действительно. Лавеласом и бабником он никогда не был. Был верным. Хотя бабы кружили вокруг. Кокоса над миской с вареньем. Еще бы. Такая фактура. Как говорила ее сестра Амали, помесь Жанна Море и Жанна Габена. Она смотрела ему вслед. Валаука официантка тоже. Дурочка. Он же старик. Очнув головой, смехнулась Анна и тут же вздохнула. Бедная Шира. Он говорил, что она ревнивится. Они с Мароком встретились, когда Анне едва исполнилось 18 Ей 18 ему девятнадцать. Сущие дети. Почему он обратил на неё внимание? Красотой она не блистала. Ничего примечательного, обычная девушка. Смешные рыжеватые пружинки волос, карие глаза, чуть вздёрнутый нос и куча веснушек, словно солнце бросило ей на лицо целую пригоршню солнечных лучиков. К тому же крошка, крохотуля, дюймовочка, метр пятьдесят четыре, недоросток послевоенные дитя, тоненькое, как веточка, ножки, ручки, шейка, всё как у подростка, кроме одного, груди. Вот грудь ей досталась солидная. Третий номер при прочих параметрах. Выглядело это немного комично, и она яростно с этим боролась. Надевала тесные лифчики, распашные рубашки и платья. Но грудь высокая и пышная, прятаться не хотела и нагло лезла наружу. — Чем я тебе понравилась? — спрашивала она его. — Нет, ну правда, даже Маля куда красивее, чем я. Про всех остальных я и не говорю. Помнишь Монику? Ну, ту высокую блондинку с сиреневыми глазами. А Эву Полянски? Что, тоже не помнишь? Темненькая такая, зеленоглазая, с пухлыми ножками. «Моника — Моника? — рассеянно переспрашивал он. — Нет, не помню. А его твоя никакая. К тому же кривляка. А ты, Аннушка? У нее замирало сердце. А ты? — повторял он. — Ты смешная, Аня. Смешная, забавная и настоящая. И ещё я очень люблю кудрявых и рыжих. Вот этого было в избытке. И рыжести её, и кудрявости. Была ли она смешной? Немного сомнительный комплимент для девушки. А то, что она настоящая, что он имеет в виду? Что значит «настоящая»? А все остальные — искусственные? Ну ладно. Хватит к нему приставать. Да и вообще, ей достался самый красивый, лучший парень в городе. И нечего мучиться дурацкими вопросами. Любит ведь не за что-то, правильно? Любит потому, что любит. Анна знала, что он ее любит. Знала и чувствовала. Интуиция у нее была ого-го. И она его любила. Как? Ей-богу. Смешно. Все эпитеты казались ей ужасно пошлыми до безумия, до столбинения, до дрожи в ногах, до безрассудства, до смерти. До какой смерти, о чём вы? Они так молоды и только встретились. И впереди у них долгая, длинная и счастливая жизнь. Анна готова была на всё. уехать за три-девять земель, жить в шалаше, есть пустой хлеб, ходить в обносках, ухаживать за ним, умереть ради него. Все. Достаточно. Была весна, и любимый город пах свежестью, распустившийся сиренью, дождем, влажной листвой, масляной краской, которой обновляли скамейки. Город пах жизнью, надеждой, свободой, любовью, потому что закончилась война. потому что весна. Каждый вечер он ждал ее у калитки. Семья Анны жила в крошечном собственном домике на окраине города. Три комнатки плюс кухонька и сарайчик с садовым инвентарем в саду. Впрочем, какой там сад? Слишком громкое слово. Это был палисадник. И он тоже был маленьким, кукольным. Две яблоньки, вишня, остальное цветы. Цветы заполняли все пространство. Вдоль узенькой дорожки от калитки к крыльцу росли пионы, астры, хризантемы, флоксы, гладиолусы, мускарии и бархатки. Они щекотали коленки и голени, а после дождя мокрые цветы склоняли головы, и у Анны всегда промокали туфли и гольфы. Цветы разводила Анна. Она их обожала, но кроме любви и удовольствия они приносили доход. Громко сказано, но девочка Анна собирала букеты и продавала их на перекрёстке. Копейки, а всё же помощь. Жили тяжело, голодно. После военное время вдова и две дочери. Женское царство. Мама, Амалия и она, Анна. Отец погиб в сорок четвёртом. Милейший, тишайший и добрейший человек. После похоронки мама замкнулась, замолчала. «Нет, обязанности своя она выполняла. В доме всегда была еда и стерильная чистота. Весь дом в вышитых и вязаных скатертях и салфетках пани Тереза постоянно вязала, чтобы не сойти с ума», — говорила она. Денег катастрофически не хватало. Зарплата у мамы-бухгалтера была крошечной. Окончив восьмилетку, старшая Амалия устроилась нянечкой в детский сад. Стало немного полегче. но по-прежнему считали каждую копейку. Окончив десятилетку, Анна собралась на работу, но мать заставила ее поступать в институт. «Хоть одна из моих дочерей должна получить образование», твердила пани Тереза. «К тому же ты, Анна, умница и светлая голова». Это была чистая правда. Любой предмет давался Анне легко, будь то математика или литература. Очень способная девочка». Говорили про Анну учителя. Пани Малиновски. Аннушка обязана продолжить учебу. Амали обиделась. А кто бы на ее месте не обиделся. Ей выливать горшки и подтирать детские задницы. А младшенькая студентка. Институт — это новая интересная жизнь. Молодежные компании, симпатичные парни, свидания и влюбленности, а дальше хорошая работа, уважение и хорошее жалование. А женихи? Где, скажите на милость, взять в детском саду кавалера? Будущее Амалия было туманным. Скорее всего, ее ждала очей старой девы. Мама Анны гордится. А что гордится Амалией? Зато Амалия развела огород. Правда, за него пришлось побороться. Рыжая вредина не хотела отдавать и полметра земли. Ничего, справилась. Еще бы не справиться с этой малявкой. Хотя огород — это смешно. Иметь настоящий площадь не позволяла. Но у забора на аккуратных, словно игрушечных грядках, росли укроп сельдерей, клубника и огурцы, кабачки и даже картошка. И пусть всего было ничтожно мало, но Амалия с гордостью резала салаты из собственной редиски и зелёного лука и со стуком ставила на стол миску с первой клубникой. Правда, мама это не оценила. возьми много». А толку чуть. Да и цветы куда красивее. Цветы удовольствия. А твоя морковка толщиной с волос. И так всегда. У маленькой всё хорошо, а у неё, у старшей, всё вечно не так. А ведь Амалия думает о хлебе насущном, а студентка витает в облаках. Огород её не интересует. Зато клубнику и редиску трескает за милую душу, но продолжает возиться со своими цветами. А что от них толку? По вечерам, когда Анна торопливо выбегала на свидание, Амалия с завистью смотрела в окно. «Счастливая», — вздыхала она. «И парень такой высоченный, и, кажется, симпатичный, правда, скромный, в дом так ни разу и не зашёл». Эта дурочка влюбилась по уши. Краснеет, бледнеет, кусает губы, даже ресницы накрасила. А всё равно смешная, нелепая, маленькая, как подросток, И совсем некрасивая. Не завидуй. Поймав завистливый взгляд старшей дочери, бросила мать. Никто не знает, какая кого ждет судьба. Как вот углядел глядела. Все правда. Разве мог кто-то предвидеть, что ждет беспечную, веселую, счастливую Анну? Ой, не дай бог. Не дай бог пережить то, что досталось сестрица. Бедная, бедная Анна. А все так хорошо начиналось. Что делают влюблённые? Влюблённые гуляют по улицам, сидят в парках и скверах, едят мороженое, бегают в кино и ходят на танцы. И, конечно, без конца целуются и обнимаются. Встав на цыпочки, Анна тянулась к любимому. Он легко брал её на руки. «Воробушек, ты мой воробушек, совсем невесомая. Надо тебя покормить». И они шли в любимое кафе, где ели бублики, булочки, запивая всё это горячим кофе, но Анна всё равно оставалась худышкой. Её любимый Марик оказался из богатой семьи. Ничего себя Отец — известный Данти с собственным кабинетом. Жили они в самом сердце города, у рыночной площади, где селились очень обеспеченные люди. К тому же у них была домработница, а хозяйка дома, мама Марика, никогда не работала. «А что же она делает день напролет?» — удивлялась Анна. «Ей не скучно». «Что ты?» — смеялся Марк. «Ей всегда не хватает времени. Встает она не раньше полудня, потом пьет кофе и разговаривает по телефону, дает указания Зосе, нашей работнице, потом едет к портнихе или в магазин, дальше встречается в кафе с подружками пани Маркевич и пани Вайсман. И они снова пьют кофе, едят пирожные, обсуждают наряды, И сплетничают. А когда наговорятся, дело к вечеру. В общем, домой она возвращается уставшей, и ей надо срочно прилечь. Вечером приходит отец, и начинается ужин. А там, недалеко и до сна. Но перед сном опять телефоны снова пани Маркевич и пани Вайсман. Просмотр журналов мод, легкое чтение, и... Бай-бай! Матушка утомилась. И так каждый день... Не могла поверить Анна. «Нет, так можно рехнуться!» Он пожимал плечами. Она так привыкла. Кажется, ему становилось неловко, и он добавлял. «Нет, еще они ходят в театр, в кино и в гости, и иногда принимают у себя. А это, знаешь, тоже работа», — шутил он. «В общем, жизнь насыщена и многообразна. Правда, тот Марек мурился, мама часто болеет и подолгу лежит в больнице». У неё было страшное детство. Погибла вся семья и родня. И это, конечно же, не прошло бесследно. Анна сочувствие накивала. Болезни — это ужасно. Её мама приходила с работы с тёмными синяками под глазами и жаловалась, что слепнет от цифр мелких, как назойливые мухи. И Анна видела, как мама устает. А мама крепкая, сильная женщина. Нет, замечательно, что мама Марака — Может не ходить на службу. И здорово, что пан Ванькович, его отец, хорошо зарабатывает. А паня Тереза, Анина мама, получив жалование, садилась за стол и с тяжёлым вздохом принималась раскладывать деньги. За электричество, на новые чулки, сколько можно штупать старые, на мясо, на подарки к Рождеству. И каждый раз у неё становились мокрыми глаза. Да, все живут по-разному. Такая вот правда жизни. Но если бы был жив папа, всё было бы совсем по-другому. Всё. И мама была бы весёлой и неплаксивой, и они бы не покупали свиные обрезки с жилами, а покупали настоящие куски мяса и запекали бы его в духовке, как делали раньше, до войны, как любил папа, с чесноком, розмарином и мелкими картофелинами. Нет, тушёная капуста или картошка с обрезками были тоже вкусными, Но большое истекающее соком кусок мяса Анне снился ночами. Месяцев через восемь понятой разы не выдержал И где твой кавалер, Аннушка? И, кстати, какие у него намерения? Он что-то вообще говорит? — Говорит, — пролепетала смущенная Анна. — Говорит, что любит меня. Амалия расхохоталась. — Ну ты дурочка, Анна. Мама имеет в виду совершенно другое. Анна уставилась на сестру. «Не понимаешь?» Амалия скривила презрительную гримасу. «Он замуж тебя зовёт или как? Или вы просто...» «Зовёт?» — перебила её Анна. «Говорит, что жить без меня не может, и что мы обязательно будем вместе». «Да?» — жалочно осведомилась сестра. «Но, «Ну, знаешь, это как-то расплывчато». «В этом деле, дорогая, нужна конкретность». «Ну, конечно, ты у нас самая умная и самая опытная», — не выдержала мама, видя, как потухла младшая дочь. «Раз есть разговоры на эту тему, уже хорошо». «Но не самой Жанне делать ему предложение». Но самое смешное, что через два дня, ровно через два дня, как будто подслушал их разговор, Марк сделал ей предложение. «Замуж?» — переспросила Анна, вспыхнувшая от смущения. «А твои родители в курсе?» «Пока нет», — нарочито бодро ответил он. «Но, кажется, сначала полагается попросить руки у родителей невесты». «Если честно, то я не знаю», — прошептала Анна. «Такое со мной в первый раз?» Марек в голос расхохотался. «Со мной, между прочим, тоже. И опыта у меня никакого, поверь». И вдруг Анна расплакалась, растерянной. И перепуганный Марк крепко сжимал ее в своих объятиях и целовал мокрое, зареванное лицо. Чуть позже, когда она успокоилась, он отодвинул ее от себя и с тревогой спросил. «Ну а вообще, ты согласна?» «Конечно, она была согласна, еще бы! Такого, как Марк! Таких больше нет на всем белом свете, ни одного даже не стоит искать». В этом Анна была уверена. В первые же выходные было назначено знакомство с мамой и сестрой. И началась суета. Пани Тереза пересчитывала деньги и охала, что на хороший стол точно не хватит. «Ой, а еще же вино! Или шампанское, что пьют на помолвку! Или это не помолвка, а просто знакомство! Матка-боска, что делать, с кем посоветоваться?» — бормотала она. соседями или сотрудницами? Не только не это, а вдруг все сорвется. Как тогда? Языки у всех с километр понесут по знакомым. Младший Малиновский выходит замуж. Еще старшую не отдали, а тут эта малявка. А закуска, а горячая, а посуда. Сервис совсем плох. Тарелки со сколами, скатерть старый, обтрепанный, стыдоба. А он из приличной семьи. И осталось всего-то три дня. Нет, они ничего не успеют, не успеют и предстанут перед женихом неряхами и ободранками. Но кое-как все разрешилось. На столе лежали кружевные салфетки, сервиз одолжили у соседа, одинокого вдовца, которому было не жалко посуды. «На что она мне, милая пани?» И отлично подошло тесто. И знаменитые пирожки с вишнями и капустой получились отменными, и картофельные клёцки не расползлись, и селёдка оказалась малосолёной, а свёкла — сладкой. Но самое главное — мясо. Вечером в пятницу, под самый конец базара, пани Малиновский отхватила замечательный кусок свиной шеи. Это была большая удача. И теперь... издавая немыслимой ароматно шпигованной чесноком и морковью шея шкворчала и шипело в духовке. Шампанское отменили, остановились на вине. В конце концов, мы не французы, да и времена сейчас не самые сытые. В общем, к приему жениха все были готовы. Ах, как нелепо выглядел ее жених! Белая узковатая рубашка, черные брюки, приглаженные влажные кудри — Но самое главное — галстук, нелепейший голубой галстук с жёлтыми горошинами и блестящим отливом. Она смотрела на него и хохотала. — Ну какой же ты смешной, Марек! Он немного обиделся. — Я же старался. Но галстук с удовольствием стянул и с облегчением сунул в карман. В руках он держал большой букет жёлтых тюльпанов и какой-то бумажный свёрток. — Что это? — спросила Анна. — Кекс с изюму, к чаю. Растерялся он. — А что, не надо было? — Сойдет, — вздохнула Анна. Но мама готовится серьезно. И пирожки пекла, и эклеры. Переглянувшись, они взялись за руки и, наконец, вошли в дом. В доме пахло праздничной, давно позабытой едой. Анна прикрыла глаза и втянула забытые запахи. Когда это было? Нет, дни рождения, разумеется, отмечали, но скромно и без размаха. Пирог с яблоками или с вареньем, салатик и а В голубцы можно положить совсем немного мяса и много риса. В прихожую вышла Амалия в лучшем платье с круто завитыми локонами, подкрашенными ресницами и губами. Красавица! Следом появилась и мама, Её единственное старенькое праздничное платье было прикрыто передником. От мамы пахло ванилью и тестом. После обычных приветствий сели за стол, Амалия с интересом разглядывала будущего родственника. В её голубых круглых глазах читалось удивление, которое она и не собиралась скрывать. «Ну, ничего себе! Это пигалица, это соплячка!» И ухватила такого кавалера, такого красавца. Ну где справедливость, ей-богу? Она, Амалия, высокая, стройная, длинноногая и красивая. Сидит сиднем и, скорее всего, останется на бабах. А это малявка, амарок и вправду красавчик. Ничего не скажешь, просто писанный красавчик. И, кажется, скромный, воспитанный. Вот повезло. Разговор почему-то не клеился. Смущаясь, пани Тереза слишком настойчиво предлагала то одно блюдо, то другое. Смущался и Марк от настойчивости хозяйки, от слишком пристального и насмешливого взгляда сестрицы Амалии, от странных вопросов будущей тёщи. «А в каком районе вы живёте? А чем занимаются ваши родители?» Анна хихикала и дёргала его за руку. Они переглядывались, и больше всего им хотелось поскорее избежать. Но Марек собрался с дуком и попросил Анины руки. За столом воцарилось молчание. «Рановато, конечно», — хриплым от волнения голосом сказала пани Тереза. «Даже не рановато, а рано. Второй курс. Анна совсем ребенок». Пани Тереза громко вздохнула. марк испуганно глянул на Анну. «Но раз вы решили...» — снова вздохнула пани Тереза. «Возражать я не стану». Пробормотав «спасибо», Мара крепко сжал руку Анны. Сбросив напряжение и, кажется, успокоившись, будущая теща принялась обсуждать свадьбу и считать гостей. И тут официальный жених окончательно растерялся. «Все, все», — успокоила его пани Тереза. «Конечно, я не права. И стол, и количество гостей мы будем обсуждать с вашей матушкой, верно?» Молодые тут ни при чём. — Ещё чуть-чуть, — шепнула ему она. Сейчас горячий, а потом кофе, и всё. Мы свободны. Час от силы, не больше. Терпи. Жених удручённо кивнул. Плавно и торжественно, выплыв из кухни, панни Малиновский выдрузила на стол блюдо с запечённой свиной шеи По комнате поплыли вкуснейшие запахи жареного мяса, чеснока. и трав. Анна потянула носом. Отрезав большой, сочный, розоватый внутри и блестящий снаружи кусище, хозяйка протянула тарелку гостю. Вытянув шею, Марек посмотрел на содержимое тарелки, отпрянул, вздохнул и пробормотал. — Простите, пани Тереза, но это свинина, верно? Удивлённая пани молча кивнула. «Простите», — повторил гость, — «я свинину не ем. Я очень ценю ваши хлопоты, да и мясо выглядит просто роскошно. Но сто раз простите. И, кстати, он дело наживился Я уже объелся. Ваши пирожки и салаты — это какое-то чудо». За столом воцарилась мёртвая тишина. Анна с испугом смотрела на мать, Паня Малиновский пыталась взять себя в руки, но, кажется, это не получалось. Удар был нанесен в самое сердце. Как ей досталось это мясо! Как отрывала она от сердца деньги, отложенные на туфли для Амалии! Как боялась, что оно пересохнет или не будет достаточно мягким! Как гордилась, что основным блюдом будет запеченная шея! Но она взяла себя в руки. — с пониманием протянула она. «У вас проблемы с желудком. Вы не переносите свинину, это слишком жирно, верно?» «Ситуацию можно было спасти, но нет, не получилось». Неблагодарный жених покачал головой. «Нет, уважаемая паня, с желудком у меня все нормально, просто...» Ища поддержки, Мара коротко глянул на Анну. «В нашем доме не принято есть свинину. Мой прадед был раввинным. Его я, разумеется, не помню. Прадед, как и вся остальная семья, погибли в Освенциме. Мы не соблюдаем все так, как было когда-то. Да и мой отец — чистокровный поляк. Но свинина в нашем доме. Ее не бывает. Мама даже не переносит ее вида и запаха. Простите, но это привычка». Анна взяла любимого за руку. Амалия переводила взгляд с матери на сестру. Лицо пани Терезы пошло красными пятнами, но она нашла в себе силы улыбнуться. «Теперь все понятно», — сказала она «Слава богу, что вы здоровы. А виновата во всем». Она сурово глянула на младшую дочь. «Наша Анна. Это она должна была сказать. Предупредить». «В конце концов, я могла запечь петуха, если бы удалось его достать», — пробормотала она. «Извините», — повторил Марк. «Я не знала», — тихо проговорила Анна. «Прости, мама, но я правда не знала». Ситуацию спасла Амали. «Ну, вы как хотите, а лично я приступаю к горячему». Все понемногу приходили в себя, только пани Тореза бросала на Анну коризненные взгляды. Потом были кофе и мамины эклеры, а вот кекс, принесенный будущим зятем, пани Тереза на стол не поставила. Развернув бумагу, брезгливо отодвинула его в сторону, отомстила. Распрощавшись, молодые выскочили на улицу. Выйдя за калитку и взявшись за руки, почему-то бросились бежать. Бежали, пока не задохнулись. Остановившись, Мара крепко прижал ее к себе. «Подвёл я тебя, а, анушка Сильно подвёл?» «Какие глупости!» — воскликнула Анна. «Мама права. Это я должна была спросить тебя, что ты любишь и вообще, что ты ешь. Лично у меня от жирного ночи болит живот. Вот и отлично! В нашем доме не будет свинины. Ну что, в кино или в парк?» «Подожди», — остановил он её. «Скажи только честно». То, что я сегодня сказал, никак не повлияет на нашу свадьбу. — Ты о улыбнулась Анна. — О том, что ты не ешь свинину? — Ты понимаешь, о чем я говорю, — нахмурил сон. — Не притворяйся. — Конечно, понимаю, — явнула она. — Марк, ну, конечно же, нет. Мама расстроилась из-за мяса и не за того, что ты еврей. Как ты мог такое подумать? Но я тебя понимаю. — тихо добавила она. — У тебя есть все основания. Они долго молчали. Спустя какое-то время он улыбнулся. — А знаешь, мне кажется, что всё равно всё прошло неплохо. Но если бы не это дурацкое мясо. И мама у тебя славная, и сестра. А вот тебя, Аннушка, ждёт испытание посильнее. Моя матушка — дама сложная, и это, мягко говоря, с отцом всё проще. Он очень занят и много работает. Честно говоря, ему до меня нет никакого дела. И эти разговоры про свадьбу, стол, родню... о Аннушка! Не знаю, что из этого выйдет. Моя мать — человек сложный и странный, в ее жизни было много горя и слез. Страшная судьба, страшная. И ее нынешняя жизнь, как мне кажется, ее праздный образ жизни — компенсация за страдания. но в любом случае с ней будет непросто. — Скажи, — тихо спросила Анна, — она не будет против того, что я нет? — Нет, — перебил ее Марк, — вот здесь точно нет. Мой отец поляк, а не еврей. И я думаю, она специально вышла замуж не за еврея. Как-то она сказала, — не хочу, чтобы мой ребенок страдал так, как я, не хочу, чтобы он носил еврейскую фамилию. Она хотела вырваться из этого горестного круга, не слышать разговора про гетто и концлагеря, забыть всё, как ужасный сон, забыть погибших близких, в общем, отдалиться от того, что с ними случилось. Ей казалось, что это возможно. Мы не отмечаем еврейские праздники, но каждую неделю у себя в комнате она зажигает субботние свечи. Не молится. Во всяком случае, я этого не видел. И всё же на Песах, самый главный еврейский праздник на нашем столе лежат горькая зелень и хрен, символу горечи египетского рабства. Маца, пресный хлеб, куриное крылышко и отварное яйцо. И мы выпиваем четыре бокала вина. Пожалуй, это все, что осталось от ее прошлого. Да, и еще в нашем доме не бывает свинины. Эстер не переносит ее виды и запаха. Это все с детства, впитано с кровью. а в остальном мама — вполне светская дама. «Я понимаю», — кивнула Анна, — «а когда мы пойдём к твоим?» «Я тебе скажу», — запечалился Марк, — «не думаю, что будет просто договориться». Анна сидела в роскошном зале ресторана и посматривала на дверь. Марк опаздывал. Отель-санаторий располагался в старинном особняке XIX века Конечно, его перестроили, но к старине здесь относились серьезно, и все, что смогли, сберегли. В холлах стояла старинная, обитая натуральным шелком мебель, узкие английские книжные шкафы с книгами на разных языках, журнальные столики на гнутых затейливых ножках. В солнечные дни стекла причудливых окон горели витражами модного в начале XX века Арнуво, в ухоженном парке били фонтанчики. окруженная мурами, с отбитыми носами и пухлыми, не всегда целыми пальцами. Но самым роскошным был ресторан с мраморными колоннами, с лепниной на потолке, с инкрустированным полом. В каждом углу стояли огромные, полные свежих цветов вазы, неслышно, словно скользящие конькобежцы, мелькали услужливые, понимающие все с полувзгляда, стройные официанты. Анна пила холодный яблочный сок, И смотрела на часы. Ну вот, наконец, близоруко щурясь, Марк оглядывал зал. Анна помахала ему рукой. Он направился к их столику. Анна смотрела на бывшего мужа. Да, пожалуй, не только она. Пара вполне молодых, к сорока женщин, модных и ухоженных, проводила его долгим и заинтересованным взглядом. Бедная Шира! В который раз подумала Анна. Впрочем, эти истории не про Марка. Хотя, кто его знает? Как говорится, седина в голову без в ребро. Но это уже не моё дело. Слава богу, что не моё. «Ты заказал?» — присаживаясь спросил он. «Только суп», — ответила Анна. «А уж горячее сам. Откуда мне знать, что ты захочешь?» «Аннушка», — укоризненно ответил он, — «Мои вкусы не изменились, они так же примитивны и незатейливы, как и сорок лет назад». Подошёл официант и, вежливо поклонившись, поставил на стол две глубокие тарелки с горячим супом и объявил. «Уха из трёх сортов рыбы, приятного аппетита!» «Да, господин, что вы желаете на горячее?» Уха была хороша. Мясо, которое выбрал господин тоже, Анна ела курицу. «Почему не мясо?» — Удивился он. — Ты же так любишь мясо. Анна грустно усмехнулась. — Но какой же ты недогадливый! Не у всех в наши годы свои зубы, и не все могут жевать жареное мясо. Его брови взлетели вверх. Кажется, он искренне удивился. — Ну, как твои процедуры? — спросила Анна. — Ты доволен? Неопределенно пожав плечами, он сделал глоток воды. Доволен, недоволен. Какая разница? Я приехал сюда не за процедурами. Анна молчала. Я приехал сюда за тишиной. Продолжил он. За сервисом хорошей едой и видом Карпата из окна. И еще. Улыбнулся он. И самое главное, чтобы увидеть тебя. Анна смутилась, покраснела, как девочка, и, уткнувшись в тарелку с фруктовым салатом, сердито пробурчала. Вот уж истинная радость увидеть меня. Пору позавидовать, честное слово. Он нежно погладил ее по руке. После обеда гуляли в парке, немного прошлись и присели на скамейку в тени густой старой липы неподалеку от фонтанчика с Купидоном. «Ну, рассказывай», — потребовала она. «И все по порядку. Про детей, про Ширу, про бизнес. И главное, про себя». «Сначала ты!» — запротестовал он. «Ты первая!» Анна вздохнула. «Мне нечего рассказывать, Марк. В моей жизни нет никаких изменений. Все ровно так же, как было в прошлом году». Анна задумалась. «И ты знаешь, я очень этому рада». Он принялся рассказывать ей про детей, сына и дочь, и был недоволен обоими сын бездельника, прожигатель жизни, Типичный представитель золотой молодёжи, но уме одни гулянки и ночные клубы. В общем, история знакомая и невесёлая. Парень он неплохой, добрый и даже чувствительный. Но стержня в нём нет. Странно, правда? Ведь я и Шира. Совсем другие. В общем, вряд ли из него что-то получится. А Эстер? Здесь тоже всё непонятно. Никаких стремлений, понимаешь? Вообще никаких. Нет, она хорошая, но... Странная она получилась. Ни за руль не садится, ни карьера не хочет. В кого она? Точно не у мать. Ты же знаешь, Широ страшная карьеристка. Человек жесткий, самодостаточный. А это хочет замуж у кучу детей. Все. В общем, Аннушка, упустили мы своих детей. Надо честно признать. кто неправильно их воспитали. Глупости, — горячо возразила Анна. Просто у каждого свой путь, вот и все. То, что Эстер такая домашняя, это прекрасно. И то, что Илон, а Болтус, так это нормально. Ты же сам говоришь, парень добрый, душевный, сердце есть. А это главное, что бездельник так жизнь ему позволяет. А если припрет, не дай бог, разумеется, все будет нормально, поверь. Ростуя твоих детей...» Она немного запнулась. Все было. С самого детства. А это, как понимаешь, расслабляет. «Спасибо тебе». Со вздохом откликнулся он. «Но, знаешь, я часто думаю, если бы мальчик, он точно бы был другим, потому что у него была ты. Оставь!» резко остановила его она ради бога оставь! это бессмысленно прости кивнул марок просто я привык что могу сказать тебе все она ожидала расспросов у укоров но странные дела и мать и сестра молчали амалия только хмыкнула ну и красавчика ты себе нашла не бо знаете за такого не боязно ответила Анна. «Дело в человеке, в его душе, а не во внешних данных». Амалия усмехнулась. «Через неделю было назначено знакомство с родителями Марка». Анна нервничала. «Еще бы! Во-первых, понимала. Красотой она не блещет. А май такого красавца наверняка хочет красивую невестку. Да и, наверное, каждая мать считает, что ее сыночка недостойна любая». Даже самая красивая, самая умная, самая богатая, самая лучшая родословной. А здесь ничего из этого списка не было. Ни красоты, ни богатства, ни уж тем более родословной. Семья наладчика швейных машинок и бухгалтера скромнее не бывает. А что касается ума, так наверняка светскую даму это не очень заботит. Да и взгляд на этот вопрос у каждого свой. Марок успокаивал ее и говорил... что запретить ему никто ничего не сможет. К тому же родители его живут своей жизнью, и жизнь сына их не очень заботит. Последнее утешало. Странное дело. Первое знакомство Анны с будущей свекровью произошло в кафе. Накануне мать сказала Марку. — В три часа я буду в кафе с Эвой. Пара часов нам вполне хватит. Ты же знаешь, какая она зануда. Так что подходите к пяти, я уже буду свободна. А отцу скажи сам. Только вряд ли он сможет, у него вечерний прием. Вот видишь, расхохотался Марок, успокаивая Анну. Бояться тебе нечего. Их и я не очень волную. А про мою невесту их говорить нечего. В общем, Аннушка. Пустая формальность. Светская встреча, чашка кофе, разговор о погоде. Обескураженная Анна не нашла, что сказать. В дорогом и модном кафе, в которое, конечно, Анна никогда не заглядывала, было полно народу. Разговоры и смех тонули в плотном, слоистом табачном дыму. Пахло кофе, ванилью, корицей, хорошим табаком и изысканными духами. Негромко играл топер, внимания на него не обращали. Анна растерянно застыла на пороге, Марек вглядывался в посетителей. Увидев матушку, он взял Анну за руку и потащил за собой. Анна еле за ним поспевала. За столиком у окна сидела маложавая, очень худая и бледная дама. На тонком, резко очерченном лице горели огромные черные глаза. Изящный, с горбинкой нос, узкие губы, накрашены красной помадой. красивая она не была. Но было в ней то, что гораздо важнее красоты. Её лицо, особенно глаза, тревожили и притягивали. Чёрные блестящие волосы, стянутые в плотный низкий пучок, разделял чёткий и ровный пробор. На длинной, пожалуй, слишком длинной шее была бархотка с большой грушевидной жемчужиной. Пальцы пани Эстер были покрыты кольцами, хрупкие запястья увешаны браслетами, Тонкие чёрные брови сведены к переносице. Глаза смотрели печально и тревожно, а на красивых губах дрожала натянутая улыбка. «Странно», — подумала Анна. «Я представляла её совершенно иначе». Увидев сына и его девушку, дама улыбнулась. Улыбка была натужная, светская, но, как говорится, спасибо и за это. Анна и Марек присели за стол и заказали кофе с пирожными. Они здесь великолепны, — отрекомендовала дама. И мазурка, и кремовка. Разговор не клеился. Смущённая Анна не поднимала глаз от чашки, неловко ковыряла пирожные, не замечая его отменного вкуса. амарет был растерян и поглядывал на дверь. Ждал отца. — Ждёшь напрасно, он не придёт, — усмехнулась будущая свекровь. — У него очень важный пациент. «Ну так что?» Закурив новую сигарету, пани Эстер посмотрела на Анну. «Значит, вы решили пожениться?» Вздрогнув, ища поддержки, Анна бросила умоляющий взгляд на Марка. «Да», — слишком резко ответил он, — «мы так решили». «Ваше право и ваш выбор. Ничего комментировать я не буду. Но у меня есть несколько пожеланий». Анна опять уставилась в чашку. «Итак», — продолжила паня Ванькович, — «совместное проживание невозможно. Я могу не озвучивать причины», — обратилась она к будущей невестке. Анна кивнула. «Далее», — продолжила она, — «некую сумму мы, безусловно, вам будем давать, но только пока Марк не закончит учебу. И самое главное, никакой свадьбы не будет». Я имею в виду свадьбу с размахом, с кучей родни рестораном и прочими дурацкими атрибутами. А с вашими родителями?» Она с усмешкой посмотрела Ане в глаза. «Мы познакомимся перед свадьбой без всякой помпы, чашка кофе в кафе. Вы принимаете мои условия?» Волнуюсь, Анна закивала. «Да, да, разумеется». «Мама!» — расхохотался Марк. «Кажется, мы впервые сошлись с тобой во мнение. Нам с Анной не нужны ни пышная свадьба, ни родственные отношения между вами, ни совместное проживание. Можем подписывать пакт?» Вальяжно откинувшись на стуле, паня Ванькович благосклонно отозвалась. «Да, можно». Через полчаса они сидели в парке, притихшая и растерянная невеста и радостный жених. «Ты расстроилась?» — поинтересовался мэра. «Нет, я удивилась. Я тебя предупреждал. У меня странная семья и очень странная матушка». «Ну что уж, есть верно. В конце концов, здесь определенно имеется преимущество. В нашу семейную жизнь она лезть точно не будет. А это, согласись, очень много». И Анна наконец улыбнулась. Спустя много лет, когда пани Эстер тяжело болела и долго, мучительно уходила, Она рассказала Ане, что всю жизнь бежала от кошмара, который ей пришлось пережить. Не считая в раннем детстве, семья была многодетной, отец — простой сапожник, мама растила детей, тошнотворный запах ржавой селедки и неистребимый чеснока, вечные заботы матери, как прокормить большую семью, бормотание и поклоны в молитвах отца, субботняя хала, которую ждали как манну. но доставалось всем по небольшому кусочку. В сорок первом они оказались в гетто. Война, гетто, страх поселились на всю оставшуюся жизнь. И голод, голод, который сводил с ума, и снова молитва отца и слезы матери. А дальше было еще страшнее. Началась операция кракау. Евреев собирали на площади с годы и увозили в лагеря смерти. в сорок третьем в один день не стала большой семьи авелях хатскеля их увезли во освенцем уцелела одна эстер уцелела случайно спустилась в подвал за остатками проросшей картошки и услышав крики матери и детей затаилась отсидев три дня в подвале эстер решила бежать куда намерть перепуганная 13-летняя девочка не понимала добираться в маленькое местечко под Краковом, где жили их дальние родственники. Но выбраться из города не удавалось. Везде были патрули. Девочка пряталась по подвалам и помойкам, умирала от голода и жажды. А потом ей несказанно повезло. Умирающую, горящую в тифозном бреду на окраине города ее нашла польская женщина по имени Марта, прислуга доктора Томашевича, Рискуя жизнью, она спрятала Эстер на чердаке, где та провела два года. Когда всё закончилось, истощённая, бледная до синевы, два года не видевшая солнечного света, еле стоявшая на ногах, дрожавшая от любого звука и шума, с вечной дорожкой слёз на лице, Эстер вышла из мрака. Доктор тамашевич и его жена, пани Ольга, плачь и оха ругали Марту, что она ничего им не сказала. Эстер поселили в комнате вместе с Мартой. Впервые за несколько лет она спала на чистом белье, ходила в туалет, а не в ведро и чистила зубы зубным порошком. Она снова училась есть из тарелок, а не из жестяной пложки, и пользоваться приборами. Её роскошные кишащие в шаме волосы Марта остригла ещё на чердаке. Но теперь... Они отрастали. В 15 лет, придя в себя и немного набрав вес, Эстер превратилась в писаную красавицу. Томашевичи ее обожали. От пневмонии в начале войны скончалась их младшая дочь Эрика, а единственный сын Томаш еще оставался на фронте. В конце сорок пятого Томаш Томашевич вернулся домой и без памяти влюбился в красавицу Эстер. Влюбленные были счастливы. Наконец-то началась жизнь. Нормальная человеческая жизнь со всеми ее атрибутами. Воскресными семейными обедами после посещения костела, ужинами по вечерам, походами по многочисленным родственникам, шитьем новых платьев и поцелуями на лестнице, украдкой. Не дай бог, увидят родители. Но узнав обо всем, родители только обрадовались. Спасённая еврейская девочка была им родной. Свадьбу назначили на конец мая, а в апреле Томаш попал под поезд. Тогда Эстер сказала, «Теперь я поняла, счастье — это не для меня. Моё счастье, мои надежды, моя жизнь закончились в тот день, когда погиб Томаш. 23 апреля я умерла». Свадебное платье и длинную фату Эстер положила в гроб к жениху и дала себе слово, что замуж никогда не выйдет. Так и не смиривший со смертью сына, вернувшегося с войны и погибшего в мирное время, через год умер доктор Томашевич, вслед за мужем ушла и пани Ольга, а за ней и старая Марта. В доме, завещанном ей, Эстер осталась одна, она уже знала. что никто из ее семьи не выжил, ни один человек. Все сгорели в печах Освенцима. Утопая в своем горе и одиночестве, она год почти не выходила из дома, но однажды словно очнулась. Очнулась и решила, что будет жить за всех них. За родителей, бабушек и дедов, за погибших сестер и братьев, за соседей с их улицы, за любимых Томашевичей, за Старую Марту, За Томаша. Она не имеет права не жить, раз так получилось. Продав кое-что из наследства пани тамашевич Эстер пошила себе пару платьев, купила две пары туфель и шляпку, духи и помаду, и пошла в ресторан. На красивую, печальную, одинокую девушку поглядывали с большим интересом. Там, в ресторане, в первый же день она познакомилась с Вацлавом баньковичем приятным и воспитанным молодым человеком, своим будущим мужем. Она его не любила. Она по-прежнему думала только о Томаше. Но одиночество грызло ее, как голодный волк. По ночам ее продолжали мучить кошмары. Темный сырой подвал, миска с проросшей картошкой, крик матери и плач сестер и братьев, которых уводили на смерть. Ей снились газовые камеры, Печи, крематория, горы детских ботиночек и одежды, стоны и крики, и каждую ночь она умирала вместе с родными. Что говорить? Поспешное замужество вернуло ее к жизни. И эта веселая, бурная жизнь закрутила ее, как карусель. Только в чужом веселье, в чаду ресторанов, танцполов и кинотеатров, она забывала про свои кошмары. И еще она знала. Если уйдет от Вацлава, точно погибнет. Другого выхода у меня нет, — твердила она про себя. Либо он, либо смерть. Спустя два года она родила сына и назвала его Марком. Марком в честь младшего и самого любимого братика. Я боялась одного — остановиться, — рассказывала она. Остановлюсь и все, меня не будет. Сыну приставили няню, а молодая мать вернулась в прежнюю бурную жизнь. Она все так же не могла уснуть без Ночь стала для нее врагом самым главным и трудным испытанием. И, дожидаясь рассвета, она просиживала окна. «Как вампир!» — горько смеялась она. «Только они ждут ночи, а я рассвета!» Засыпала Эстер, когда начинала светать. И спала до полудня. А потом начинались дела. Встречи с подругами, портнихой, косметологом, долгие походы по магазинам, лишь бы не думать, не думать, не думать и не вспоминать. Семейная жизнь, которой она так страшилась, оказалась на удивление необременительной. Муж, известный дантист, Целыми днями пропадал у себя в кабинете, а вечерами после ужина читал газеты, после чего, извинившись, уходил спать. Через восемь лет брака они разъехались по разным спальням, благо жилищные условия это позволяли. В первый год после разъезда Васлов еще пытался сблизиться и вести интимную жизнь. Но, слава богу, скоро попытки прекратились. Ни не ему это было не нужно. Потом она узнала, что у него есть любовница. И с пониманием усмехнулась. «Обычное дело, если жена не спит с мужем». Любовница была молода, хороша собой и полная противоположность Эстер. Пухлая, розовощекая блондинка с ямочками на щеках и задорным взглядом. Все последующие женщины Вацлава были точно отлиты по одному лекалу. Такие же пышные и разбитные блондинки. При этом статус-кво соблюдался. В театры и в гости они ходили вместе и крайне редко собирали гостей у себя. Каждый раз, беря мужа под руку, Эстер отчетливо чувствовала, что этот красивый, высокий, обаятельный, успешный мужчина не просто чужой человек, а человек в ее жизни случайный. Рождение сына ее не изменило. Марака она любила, он получился на славу, но всем хорош. И внешностью, и сообразительностью. Только и он стоял в ее жизни как бы немного сбоку. Она боялась к нему привыкать. «Вырастет и уйдет», — думала она, — «и опять я останусь одна». В общем, трепетной матерью она так и не стала. Когда Эстер брала сына на руки, тут же перед глазами проплывали лица моши Бейлки, Рахель, Иосифа и маленького Марека, ее родных сестер и братьев, сгоревших в Освенцами. А сколько было двоюродных, троюродных и совсем дальних, сколько было соседей и жителей их района. Ее подруг, с которыми она играла в куклы, их сестер и братьев, их родителей и дедушек с бабушками, задушенных в газовых камерах и сожженных в печах крематории закопанных в ямах. попавших под бомбежки, заваленных под руинами, умерших от голода и болезней. «Я должна жить за них», — как мантру повторяла она. «Я должна. Я должна радоваться, удивляться, получать удовольствие. Я должна смеяться и любить. Должна. Но не получалось». В общем, ни жены, ни матери из нее не вышло. А если бы Томашек не погиб, Если бы они сыграли свадьбу и родили ребёнка, если бы, если бы дурацкое сослагательное наклонение, как же она его ненавидела! Ладно, ей ничего не исправить и не на что жаловаться. У неё хороший, здоровый умный сын, богатый уважаемый муж, у них прекрасная большая квартира, машина, прислуга, и она может позволить себе всё, что захочется — И не надо гневить Господа Бога. Вот только Эстер сомневалась, что он существует, если он смог допустить все, что произошло. То, что ее глупый сын задумал так рано жениться и привел эту некрасивую, но милую, забавную девочку, ее не смутило. Каждый вправе набивать свои шишки. Хотя, конечно, дурак. Не понимает, как важно ценить свободу. Но это его жизнь. И его дело. Она лезть не будет. Да и красота мало кому приносила счастье. Она это знает по себе. По большому счету, да и по малому, ей было наплевать на решение сына. Ей было на все наплевать. И на саму себя в том числе. Главное — не участвовать во всем этом. Вот от этого точно избавьте. После прогулки разошлись по номерам. Анна видела, что Марек тоже устал. «Встретимся за ужином», — сказала Анна. «Только не опаздывай и не перекладывай на меня свой заказ». Анна лежала в своем роскошном богатом номере на прекрасной, удобной, устеленной шелковистым прохладным бельем двуспальной кровати, но уснуть не могла. Перед глазами проплывали картины их прошлой жизни. Ох, не забыть бы показать ему фотографии с кладбища. Она была там перед самым отъездом, чтобы он увидел, как расцвели мелкие малиновые белые розы и желтые-синие ирисы, посаженные еще в той прежней жизни. Пусть он порадуется, как густо, прикрывая резную оградку, разросся жасмин. Кладбище старое, сейчас на нем не хоронят. Даже когда умер мальчик, там уже не хоронили. Но свекровь пани Эстер все устроила. Она всегда могла все устроить. К тому же деньги — великая сила. А потом там упокоились все. И ее мать, и пани Эстер. Только пан Вацлав лежал на другом, его хоронила молодая жена. Семейная могила с разрешением последующих захоронений. Как удалось пани Эстер добиться невозможного? А вскоре там ляжет она, Анна, рядом с мальчиком, мамой и свекровью. А Марок упокоится на горячей, сухой, насквозь прокалённой солнцем земле, там, где его новый дом. Что ж, всё логично. Пытаясь уснуть, Анна закрыла глаза, но Сон и не думал с ней встретиться. Их скромная свадьба и нелепая, пошитая мамой в дурацких жёстких кружевах платье грязно-розового цвета из искусственного шёлка. Как ей не хотелось его надевать! но это была бы обида на всю оставшуюся жизнь. А вот от фаты она решительно отказалась. Здесь была тверда, как гранит. Но пани Тереза не успокоилась. И в старом сундуке, стоявшем на чердаке, нашла венок из искусственных цветов, в котором сама выходила замуж. Пожелтевший и пожухлый венок был жалок и неопрятен. И тут за сестру вступилась Амалия. «Тогда свадебная прическа!» — кричала мать. — Твои распущенные буйные кудри — это совсем неприлично. Волосы. Ее главную красоту пришлось подобрать и заколоть гребнем. В мэрии все прошло быстро и гладко. После церемонии, сославшись на головную боль, сухо попрощавшись не обняв молодых, вручив ключ от их собственного дома, щедрейший свадебный подарок, пани Эстер уехала. За ней, пряча глаза и сославшись на приём, смущённо удалился растерянный свёкор. Свадебный стол был накрыт в маленькой гостиной пани Малиновски. Изнемогая от жёсткого воротничка белой сорочки и тугого узла отцовского галстука, молодой муж был не в духе. Да и его юная жена мечтала об одном — поскорее скинуть неудобное платье и туфли, освободить из плена волосы и поскорее рухнуть в постель. Гостей было немного. Сосед, пекарь, пан Ружинович, женой Софьей, соседка пани Ядин, старая дева застывшим словно мёртвым лицом, мамина подруга Зузанна, бездетная вдова и дальняя родня из Зелёной горы, двоюродный брат отца пан Владимир с полной одышливой супругой пани Марии. Проголодавшиеся гости похвалили свадебный стол — Кулинарка пани Тереза была замечательной. Только ни Анна, ни Марек ничего не ели. Кусок не лез в горло. Анна плохо понимала, что происходит. Она вышла замуж, и это ее свадьба. А Марек, красавчик Марек, мечта всех девчонок, теперь ее муж? Нет, невозможно. Ее бесценный, красивый, нежный, добрый Марек, ее законный супруг? Еще немного... шепнула она, легонько пожав ему руку. «Еще немного, и мы сбежим, слышишь?» Марек со вздохом кивнул и удивился. «Как это так? Сбежать с собственной свадьбы?» Но через пару часов молодая чета, нагруженная коробками с подарками и свертками с едой, заботливо собранной мамой, распрощавшись с гостями, выскочила на улицу. Мама, прощаясь, плакала, и даже Амалия, обняв сестру, хлюкнула носом. «Так странно», — сказала она, — «что тебя теперь здесь не будет». «Не горюй», — рассмеялась Анна, «зато теперь у тебя будет только своя комната, и глупая младшая сестра больше не станет хватать твои вещи и мешать тебе спать». Такси подъехало к их новому жилью, к их первому дому, щедрому подарку пани Эстер. Анна стояла в маленьком дворике, И сквозь наплывшие сумерки пыталась разглядеть сад и дом, отвыкшие от людей. Здесь все лохмато, заброшено, все в разрухе, и покосившийся низкий забор, и беспорядочные и нахально разросшиеся цветы, и давно не стриженные кусты, пышные георгины, склонившие тяжелые, словно уставшие к вечеру головы, темные кусты у забора, дикий виноград, оплетавший крыльцо и козырек над ним, силуэт домика в глубине сада. Анна и Марк поднялись по расшатанным скрипучим ступенькам и открыли входную дверь. Домик издал тихий и жалобный стон. Кажется, он был не рад новым хозяевам. Все правильно, он привык к одиночеству и тишине. А чего ждать от этих? А сколько здесь всего было? подумала Анна, смеха и слез, горе и радости. Когда-то здесь звучали детские крики и плач детей Томашевичей, тихие перебранки взрослых, раздавались звуки поцелуев. Здесь страдали от горя и плакали от счастья, витали запахи пирогов и горячего глинтвейна. Здесь была жизнь, а потом все исчезло и замерло. Дом давно привык к одиночеству, а они пришли. и побеспокоили его. «Извини, теперь здесь будем мы», обращаясь к дому, прошептала Анна. «И ты уж, пожалуйста, нас прими. Мы хорошие, правда. Мы тебя не обидим». Марок обнял ее за плечи. «Даже мне страшновато», — поежился он. «Не страшновато, а тревожно», — возразила Анна. «Но ну, ничего, дом привыкнет к нам, а мы привыкнем к нему». и постараемся ему понравиться». Марок взял Анну за руку, и они вошли в дом. Первое, что они почувствовали — запах сырости, старости, затхлости. Раскрыли окна, постелили постель. Продолжая знакомство, Анна бродила по домику, гладила стены, проводила ладонью по мебели, а дом поскрипывал, постановал, кряхтел, как старик. многие ей казалось, что как-то по-доброму. Кое-как, разместив еду в стареньком, ворчащем и дребезжащем холодильнике, они, наконец, улеглись. «Всё завтра», — прошептал Марк, уткнувшись ей в ухо. «Всё?» — удивлённо переспросила Анна. И они рассмеялись. В ту ночь они сразу уснули. День был нелёгким и бесконечно длинным. «Наверное, так у всех», — успела подумать Анна. Ни мы первые, не мы последние. Утром их разбудили бесстыдно галдящие птицы и яркое, слепительное, нагло рвавшееся в окна июльское солнце. Анна вскочила с кровати, мельком глянула на крепко спящего мужа, счастливо улыбнулась и, как была в одной ночной сорочке, бусиком выскочила на крыльцо. Солнце ослепило ее, и, зажмурившись, она втянула в себя запахи буйно разросшегося сада, и мокрая тросы травы. Потянувшись окончательно, открыла глаза и замерла от восторга. Да, все было заросшим, неухоженным, диким цветы давно вырвавшиеся из загороженных клумб, старые переплетенные кривыми корявыми ветками вишни и яблони, которые давно следовало обрезать, изумрудная влажная трава, бывшая когда-то аккуратным газоном, а теперь просто лугом, Лужком с высокой нежной травой. Яркие анютины глазки, фиолетовые, желтые, бордовые, Проглядывали сквозь густые заросли. Алые георгины и разноцветные флоксы, Розовые, малиновые, сиреневые, белые, Пылали на солнце, источая неповторимый сладостный аромат. У калитки росла невысокая голубая елочка С мягкими бархатистыми иглами. Господи! «Какая красота!» — подумала Анна. «А мы еще сомневались. Какие же мы дураки! Самое главное, у меня снова есть сад, мой личный сад, где я — полноправная хозяйка!» Поежившись от прохладной влаги, она прошлась босиком по мокрой траве и уткнулась лицом в соцветия флоксов. «Я самая счастливая!» Захлебнувшись в невероятном запахе, подумала она. «Самое-самое. У меня лучший на свете муж. Самый прекрасный сад, и скоро будет самый красивый умный ребенок на свете. И наша любовь никогда не закончится, потому что... Потому что такая любовь бывает нечасто». Анна вернулась в дом. Марек по-прежнему спал, и она начала инспекцию дома уже при дневном свете. Да уж, при дневном свете все было не так уж и радужно. Облупившаяся и пожелтевшая штукатурка, выцветшие отошедшие от стен обои, желтые в глубоких трещинах потолки, рассохшиеся, растрескавшиеся скрипучие оконные рамы, облупившийся деревянный пол, покосившиеся, разбухшие двери, массивный старинный, покрытый толстым слоем пыли буфеток, Оленялые в густой паутине занавески, потёртый, почти бесцветный ковёр, шаткие венские стули и овальный, покрытый серо-жёлтой скатертью обеденный стол. Когда-то за ним собиралась семья, большая и дружная семья доктора Тамашевича. Она открыла створку буфета, остро пахнуло сыростью, лежалостью. Жалкие остатки сервиза, стеклянная с отбитым краем синяя вазочка, в которой лежала обертка от конфеты, мутный зеленый лафетник для вина, картонная коробка с настольной игрой в лоту, стопка пожелтевших льняных салфеток с решелье по краям. Остатки чужой жизни. Во второй комнате спальня, кровать с металлическим изголовьем, на которой счастливо похрапывал ее муж, маленький комод с пустой коробкой от пудры и флакон с темно-желтой жидкостью. давно выдохшиеся духи. Расческа с тонким светлым волосом, полпачки раскрошившихся пилюль, коробочка со слипшимся порошком, коврик у кровати, еще один венский стул, на котором валялось ненавистное розовое свадебное платье и кривоватый платяной шкаф с треснутым зеркалом. — Это к беде! — вздрогнула Анна. — Шкаф срочно выбросить или, по крайней мере, вынуть разбитое зеркало. Следующая комната когда-то была детской. Узенькая кровать, застеленная одеялом с вышитыми медведями, наволочка с нежным кружевом. Анна провела по ней рукой. Деревянный ящик с игрушками, машинка, кубики, остатки конструктора. На подоконнике сидел плюшевый заяц, грустный, лопоухий и одноглазый. Анна погладила его по пыльные шорстки Как тебя звали? — подумала она. — Ежа, в лодок, а может быть, Михаль. Наверняка тебя обожал твой хозяин, и по ночам ты спал с ним в обнимку. Анна вздрогнула, на стене висела большая фотография в белой рамке, полноватая миловидная женщина в жемчужных бусах и пышном кружевном воротнике на тёмном, видимо, бархатном платье и кряжистый, серьёзный мужчина в чесучёвом костюме и в галстуке с крупной булавкой. А между ними кудрявый мальчик, лет пяти-шести, разумеется, в матроске. Все улыбались. В руках мальчуган держал знакомого зайца, тогда еще двуглазого и необлезлого. Анна поторопилась выйти из детской. Дальше была кухонька как крошечная, метров пять, с поржавевшим, но работающим холодильником, белым столом и тремя белыми стульями, печкой и открытыми полками, на которых стояли пустые банки для крупы, На дне одной из них сиротливо валялись несколько крупинок гречневой крупы, а в другой — пара сухих горошин черного перца. И только банка с лавровым листом была почти полной. Из кухоньки вела дверь в туалет, он тоже был крошечным, не развернуться. Унитаз в ржавых подтеках, маленькая раковина, полная мертвых мух, полотенце, висевшее на крючке, и голубой тазик, прислоненный к стенке. когда-то в нём или стирали, или мыли ноги. «Ничего», — бодро подумала Анна. «Порядок мы наведём, подкрасим, побелим, и будет красота. Наш первый дом, наш с Марком дом, а главное, у маленького будет своя комната. И коляска целый день будет стоять в саду. Правда, неизвестно, как тут будет зимой. Пусть наши зимы тёплые, но сырые, дождливые, влажные, а бывает и очень приличный мороз». Ладно, разберёмся. До зимы ещё далеко, но печку проверить надо. Порядок навели, и покрасили, и побелели, и как могли отмыли туалеты, спасибо маме, повесили новые шторки. Анни не терпелой заняться садом, но осенью началась учёба, а Марок устроился на подработку. Сейчас было главным утеплить дом и починить печь, скоро осень, а за ней и зима. эти бытовые мелочи Их не расстраивали. Ещё чего. В молодости к ним относишься легко. Подумаешь, потёк рано или засорился слив в туалете. Правда, денег было в обрез. Да что там? Их всегда не хватало. Кончались они, как ни странно, внезапно. Вчера ещё оставались, а сегодня пусто. Чудная у них способность, у этих денег. Испаряются, как летучий газ. Смеялись они. Тогда их всё веселило и всё умиляло. Как же они были счастливы! Как они друг друга любили! Во сколько она уснула? В пять? Или раньше? Какая разница? Проснувшись, посмотрела в окно и удивилась. Ого! За окном были сумерки. Но вы поспали, дорогая паня. Вот она, старость. Вздохнув, Анна медленно сползла с постели, Главное, медленно и аккуратно. Сейчас в ее возрасте появился главный навязчивый страх — упасть. Не упасть чтобы не сломать что-нибудь. Главное, чтобы уцелела шейка бедра, основная напасть пожилых людей. Этого Анна боялась больше всего. Все остальные многочисленные страшные неизлечимые болезни она отодвинула. Знала, если не дай бог что, выход есть. И она к нему давно подготовилась. Выход лежал в верхнем ящичке прикроватной тумбочки, запрятанный глубоко-глубоко, упакованный в непрозрачный мешочек из парфюмерного магазина и завернутый в носовой платок. 20 двояко выпуклых, небольших желтоватых таблеток. Уточняла. «Да, хватит. Точно хватит. Хватит и десяти, ну что бы наверняка». Прекрасная смерть. Выпить все 20 и тихо уснуть. Лучше не придумать. Без страданий, без мук, без привлечения посторонних. Как здорово она всё придумала. Нет, нет, это, как говорится, на крайний случай, самый крайний и безнадёжный, потому что огромный, тяжёлый грех. Анна знает. Просто не желает быть обузой. Да и кому ей быть обузой? Амалия сама еле жива. К тому же ухаживает за старым и тяжело больным мужем. Марк? Смешно. При тут вообще Марк? Тысячи лет, как они расстались, и тридцать лет у него другая семья. Да и живёт он в другой стране. Конечно, он бы точно её не бросил. Они друзья, самые близкие друзья, родные люди. Марк не из тех, кто бросает своих. Да и любовь их, и молодость, и общую беду — Разве это можно вычеркнуть из памяти? Марок оплатил бы лучшую клинику, нашёл лучших врачей, устроил в хороший пансионат, нанял постоянную сиделку. Вот только Анну этот вариант не устраивал. Она встала с кровати, и тут же раздался телефонный звонок. «Ну где ты?» — голос недовольный и раздражённый. «Я уже полчаса в ресторане». «Извини», — залепетала она. Так крепко уснула. Сейчас, сейчас, — бормотала она. Через десять минут я внизу. Умывшись холодной водой, глянула на себя в зеркало. Старуха! Сколько морщин, господи! а Эти полумёртвые глаза! Как у дохлой рыбы, ей-богу, а тёмные тяжёлые мешки под глазами. Фу, омерзительно! Она никогда не была красавицей. Миловидной, симпатичный, забавной, не более... А старой сломает даже красавец. Что говорить про неё? Печально вздохнув и быстро одевшись, Анна поспешила вниз в ресторан. Там было забито до отказа. На балконе играл дуэт братьев Цыган с скрипкой и фортепиано. Работали братья в этом отеле давно, лет 15. Начинали совсем мальчишками. А сейчас это были взрослые, пополневшие, посидевшие солидные дядьки. Увидев её, Марк помахал рукой, на лице по-прежнему недовольная мина. «Извини», — повторила Анна, — «сама такого не ожидала». Он всё ещё злился. «Послушай», — усмехнулась она, — «и ты ещё обижаешься. Я жду тебя ежедневно на завтрак, обед и ужин, и заметь не менее пятнадцати минут. И это ещё хорошо. Но стоило мне один раз опоздать. И вообще». устраивая сцены своей жене. Можем вовсе друг друга не ждать, а питаться отдельно. — Да я давно уже не злюсь, — испуганно ответил Марк. — Извини, просто настроение паршивое. В знак примирения он погладил ее по руке. Подошел официант, и обстановка сама собой разрядилась. После ужина пошли прогуляться в городок. Крошечный центр давно привели в порядок, Туристическое место, кафешки, мороженое, сувенирные магазины, аптеки. Присели за столик знакомой любимой кофейни. Два капучино, печенье с корицей, порция мороженого. Здесь оно было отменным. «Ну?» — наконец спросила Анна. «И из-за чего у тебя паршивое настроение? Бизнес, дети, Широ. Кто провинился?» Марок махнул рукой. «Да бог с ними, со всеми. Всё как всегда Дочка собирается в Индию, местная молодежь обожает туда мотаться, а там сама знаешь. Грязь, микробы, болезни, в общем, сходим с ума. И знаешь, как у них модно? Жить в хижинах, не переведи бог в хорошем отеле. Есть на улице, шарится по самым глухим углам. И вся эта милая поездочка называется в народе инфаркт для родителей. Предусмотрена минимум на 4 месяца. Не на неделю, Аннушка, и не на две. а на четыре месяца, а то и на полгода. Ну, скажи, как это вынести? Тем более, эти такая домашняя и совершенно не приспособлена к трудностям. Анна сочувственно посмотрела на Марка. — Да уж, сюрприз. — Нет, — махнул он рукой. — Никакого сюрприза. Мы с ужасом этого ждали. Обычно они срываются в эту чертовую Индию сразу после службы. Типа оторваться и сменить обстановку. Я все понимаю, конечно. Но разве мало на свете других интересных стран? Цивилизованных, защищенных, спокойных. Так нет же. Подаваем экзотику. Он с отвращением по слогам произнес это невинное слово и с горечью продолжил. Так вот, после армии нас пронесло. Мы думали, все, проскочили, не будет никакой Индии и никаких инфарктов. Так нет же. Прется, черт ее подери, дура, упрямая, каменная башка, вся в свою мать. Анна усмехнулась. Ну, знаешь, ты тоже не очень сговорчивый. А Индия интереснейшая страна, и, знаешь, их можно понять. В молодости ничего не страшно, если ты помнишь, конечно. Анна лукаво улыбнулась. Ты прав, мир огромен, и кроме Индии есть много всего интересного. Любая экзотика опасна, но ехать в добрую старую Европу им неохота. Вы их давно туда сводили и все показали. Разве не так?» Он молча кивнул. «И вообще, зачем думать о плохом?» «Вот прямо сразу и о самом страшном. думая о том, как ей будет интересно». Сколько необычного она повидает, как наберётся впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Хотя, конечно, вздохнув, она повторила. «Я вас понимаю. И всё же придётся с этим смириться. Разве мы в этом возрасте слушали своих родителей?» «Ну?» — она потрепала его по руке. «Или у тебя Альцгеймер, Марек?» Они гуляли по главной торговой улице, рассматривали витрины, И Марок всё спрашивал. «Тебе это нравится? А это? Смотри, какой красивый жакет. Ручная работа, красивый, тёплый. Ты всегда любила вязаные вещи. Отстань!» — смеялась она. «У меня столько тряпья. До смерти не сносить. Одно утешает там столько нового, что хватит одеть половину пансиона мёрзнущих старичков. Устав, они присели на скамейку, И она подумала, что обратный путь пройти будет не так уж и просто. Так сильно разболелась нога. Она слышала, как в кармане его брюк вибрирует телефон, и каждый раз он морщится. Широ. Да уж, она умеет достать. Ревнует, молодая, красивая, умная, а ревнует. Дурочка. Куда он денется от нее? От нее и от всего остального. Да и кому ревновать? ромой морщинистойе несчастной старухи никакая она не умны я погорячилась может в работе умны а в жизни полная дура бедный марок не повезло хотя как сказать шира родила ему двух здоровых детей до отеля еле доплелись марок все пытался подстроиться под медленный шаканны но сбивался и улетал вперед у двери ее номера не выдержал послушай Ну, сколько можно мучиться? Нет, я все понимаю. Операция в нашем возрасте. И все же, Аннушка, лучше пережить операцию, восстановиться и быть человеком. Господи, что я несу? Человеком ты будешь в любом случае. Прости. Смутился? Страшно смутился. Она рассмеялась. Боже, Марек, но ну это же не буквально. Я понимаю. Ну, нет и нет. Ухаживать за мной некому, Амалия так давно превратилась в сиделку. Повесить на ее плечи еще меня нет, извини. А твое предложение по поводу постоянной сиделки тоже нет. Марк, ты знаешь, я не смогу ужиться с посторонним человеком. Не ужиться, а существовать не так выразилось. Ужиться ты сможешь с любым. Если уж ты подружилась с моей матерью и даже смогла ее полюбить. Участие в их жизни Эстер не принимала. «Счастье!» — твердила Амали. «Свекровь не проверяет твои шкафы и не лезет в кастрюль. Знаешь, как у Баженки?» «Не знаешь!» — торжествовала Амали. «Эта старая сука вламывается среди дня и белым платком протирает поверхности». а потом лезет в кастрюли, все ли по правилам, все ли, что любит ее сыночек. Почему сырники подгорели, почему тесто плохо взошло, почему рубашка не накрахмалена, вот и представь. Ты бы это терпела. Анна смеялась. Представить Эстер, сующий нос в кастрюлю. Нет, невозможно. Амалия права. Через полгода Анна забеременела. С родителями мужа они встречались раз в месяц на семейном обеде. Иногда в центре города, чтобы выпить кофе. Семейные обеды проходили практически молча. А закуска, поднятая из-за всеобщего здоровье бокалы, первая — горячая, десерт. Позвякивали приборы, раздавались редкие просьбы передать соль или сахар. Старинная скатерть в бесценных фламандских кружевах. Анна до дрожи боялась что-нибудь капнуть или уронить. Тончайшая лимужская посуда, серебряные приборы. Свекровь ела мало. Про таких говорят, клюет, как птичка. А беременную Анну пробирал жуткий аппетит. Особенно хотелось жареного мяса и сладкого. Геля удерживала себя, чтобы не попросить третий кусок сливового торта. Свекор ел с аппетитом. Увлечённо, как здоровый, полный сил мужчина, изредка вставляя фразы про политику, кажется, только из приличия пытаясь вступить в полемику. Но и это не получалось. Эстер политика не занимала. Анна ничего в ней не смыслила, а Мара, кажется, просто не хотел говорить на эту тему. Скорее всего, из вредности. Будет спор про политику, точно выйдет раздор. И Анна его умоляла не спорить. После вкусного, но крайне утомительного обеда свекровь уходила к себе, и каждый раз повторялась коронная фраза. «Боже, нельзя столько есть!» Все молча переглядывались и переводили взгляд в ее тарелку. Кусочек куриного крылышка, пара стеблей спаржи и пара кружков отварной моркови, чашка кофе и чайная ложка сливового торта. Однажды она позвала Анну к себе. Анна с тревогой посмотрела на мужа, Марек пожал плечами. По длинному и темному коридору Анна шла почему-то на цыпочках, словно боясь поскользнуться на блестящем, как лед, недавно натертом паркете. Комнату свекрови, в которую попала впервые, пожалуй, она так и представляла. Те же блестящие, словно лакированные полы, несколько ковров у кровати посередине комнаты и у письменного стола, огромный до потолка гардероб с поблескивающим зеркалом, два кресла с шелковой обивкой, высокая напольная ваза с увядшими розами, темные бархатные задернутые шторы, большая настольная лампа со стеклянным абажуром с рисунком и кровать, двуспальная с высокой резной деревянной спинкой с кучей подушек и подушечек, небрежно застеленные с мятым шелковым покрывалом. Спальня была мрачной, таинственной, загадочной, немного пугающей и, безусловно, красивой. Словом, полностью соответствовала хозяйке. «Сядь!» Свекровь кивнула на кресло и подошла к высокому со множеством ящиков старинному комоду. Открыв верхний ящик, Эстер достала длинный кожаный футляр на поблёскивающем замке, открыла его и, словно раздумывая, долго разглядывала его содержимое. Наконец, стуча каблуками домашних туфель, подошла к Анне. Это тебе, — сказала она, протягивая ей тёмно-жёлтую, простого плетения, плоскую тяжёлую цепочку с небольшим каплевидным ярко-красным камнем. От смущения Анна забыла поблагодарить. «Я тебе ничего не подарила», — напомнила свекровь. «А так не положено». «Что вы?» — залепитала Анна. «Мне ничего не нужно, вы же знаете...» Она окончательно растерялась. «Я ничего такого я не ношу». «А это?» «Будь добра, надень», — усмехнулась свекровь. «И пусть это будет твоим талисманом», — помолчав Эстер добавила. Это единственное, что осталось от моей матери и ее семьи, ее наследство. До замужества мама жила в небедной семье. Ее отец, мой дед, держал бакалейный магазинчик. Нет, богачами они, разумеется, не были. К тому же пять дочерей всем полагалось приданное. Маме досталось вот это. Единственное из той жизни, — повторила она. Все остальное — подарки мужам и собственные покупки. Так, ерунда. Это рубин. Похож на каплю крови, верн Сказала свекровь. А знаешь, как мне удалось это сохранить? Цепочку, на которой первоначально висел кулон, продали еще во время войны. А камень мамочка сохранила. Повесила его на длинный шнурок от ботинок и надела мне на шею. «Спрячь под платье», — велела она мне. «Может, и не заметит». Эстер помолчал. «Не заметили». Вздрогнув, Анна посмотрела на нее. «Голубиная кровь, дети солнца, лал», — перечисляла свекровь название камня. «Говорят, он приносит покой и избавляет от душевной боли, хотя мне не принес». Может, тебе повезет. В общем, носи. Мне будет приятно. И все, хватит мистики и рассуждений. Это твое. Надевай. Кивнув, Анна пыталась застегнуть цепочку на шее. От неожиданности и волнения дрожали руки. Свекровь решила помочь и справилась моментально. Анна только успела вздрогнуть. От прикосновения ее холодных почти ледяных пальцев хотя в комнате было сильно натоплено. «Спасибо», — бормотала она опять, ась к двери. «Большое спасибо, но правда не стоило». Эстер молча махнул рукой. Выйдя в коридор, Анна прислонилась к стене. «Как гулко бьется сердце. Неужели я так сильно ее боюсь? Какая глупость! Она не обижает меня, не лезет в мою жизнь, не поучает, не вредничает». и не делает замечаний, но ну, почему мне так неуютно находиться рядом с ней? Ведь она просто несчастная женщина, добрая и несчастная, и ее можно только жалеть. Подаренную цепочку с подвеской голубиной крови Анна никогда не снимала. Сорвала ее в самый страшный день своей жизни, самый страшный, хотя страшных дней было немало. сорвалась диким, душераздирающим криком, навсегда перестав верить в талисманы, магическую силу, приметы и чудеса. Куда зашвырнула, не помнила. Кажется, в угол, за диван, в общем, с глаз долой. И что интересно, спустя год, когда она, наконец, решила заняться генеральной уборкой и отодвинула тот самый диван и освободила все углы. Цепочки с подвеской нигде не было. Как испарилась. «Ну и славно», — подумала Анна. «Нет, и отлично». Не читалось. Странное дело. Книги всегда выручали. А сегодня всё мимо строк. Ей показалось, что в номере душно. Анна встала, одёрнула шторы и открыла балконную дверь. На улице было свежо. Чистый, прохладный вечерний воздух Спускался с Карпатских гор. Анна вышла на балкон. И тут хлынул дождь, короткий бурный. Воздух после него стал еще слаще, еще ароматнее. Стала зябкой, но она все стояла, не в силах уйти. Окончательно замерзну, вернулась в номер и включила чайник. Не дай бог заболеть. С кружкой чая она улеглась в кровать, осторожно сделала большой глоток, в блаженстве закрыла глаза. И в эту минуту раздался звонок. Ну, конечно. Это был Марк. Как ты? Я тебя не разбудил? Смущённо спросил он. Знаешь, мне что-то тревожно. Умотал я тебя, эгоист. мне это что, ты знаешь, я хожу километрами, а у тебя нога. Прости меня. Жалобно бормотал он, повторяя. Эгоист, да, признаю. Но ты тоже хороша. Могла бы остановить меня, сказать, что тебе тяжело. Мне не было тяжело. Мне было прекрасно. Да и потом все врачи говорят, что надо ходить, двигаться. А ты меня знаешь. Я лучше с книжкой и на диване. Ленивая стала. Стыдно. А потом думаю, а что, не имею права? Когда, как не в старости, правда? Тем более, что забота у меня не осталось Вздохнула она. Почти не осталось. Только сад. Но разве это забота? Это счастье и удовольствие. А вообще тут, в тишине, я философствую. И знаешь, что пришло в мою дурявую голову? В одиночестве много прелести. Нет, правда. И оно меня совсем не тяготит. Ты не знаешь, и поэтому не спорь. Во-первых, тишина. а ты знаешь, как люблю тишину. Во-вторых, все время моё не надо думать о домашних делах. Поверь, за всю женскую жизнь они ужасно надоедают. Как вспомню вечные мысли. Что на обед, что на ужин, достать то или это. оглажка уборка, ой, кошмар. Честное слово. А сейчас я сама себе хозяйка. Обедов и ужинов не готовлю. Зачем? Бутерброд с колбасой, помидор с огурцом. Диван книжка — вот оно счастье. Я часто вспоминаю маму. Она никогда не сидела без дела. Никогда. Даже вечером после работы и ужина вроде самое время просто плюхнуться на диван, посмотреть телевизор, полистать журнал. Так нет же. Одним глазом в телевизор и подрубает простыню. Или, чулки, или что поет или что-нибудь вяжет, или варит бульон, чтобы завтра его только заправить. Чем накормить, как сэкономить, как из старого платья сделать новую юбку. Две девицы на выданье — нищета, вот мозг и кипит. Однажды я посмотрел на нее спящую. Даже во сне была суровая складка на лбу, брови сведены, рот плотно сжат. как будто продолжает читать прикидывать. Анна помолчала. И только в гробу ее лицо разгладилось. Представляешь? Только когда она умерла, когда ушли все хлопоты и заботы. Вот тогда лицо ее стало гладким, спокойным, беспечным. А у моей матери? Глухо спросил он. Наверняка даже в гробу было тревожное и беспокойное лицо. Представляешь, я ничего не помню, вообще ничего. Да, так и было. Прости. Ладно, — бодрым голосом сказал он. Куда-то нас не туда понесло, да еще на ночь глядя. У нас с тобой завтра путешествие, ты не забыла? Это означает, что мы должны быть полны сил. Все, извини за звонок, надеюсь, ты выспишься, а после завтрака двинемся в путь. Пожелав ему спокойной ночи, Анна нажала отбой. «Да, надо уснуть, иначе завтра день пойдет на смарку». «Только вот как?» Вопрос. В воскресенье процедур не было, и отдыхающие беспечно валялись у бассейна, пили коктейли или отсыпались в номерах. но ну, а самые неугомонные отправлялись на шопинг. В пятидесяти километрах был большой аутлет. В девять утра Анна и Марек встретились на завтраке, а потом уселись в машину и двинулись наугад, без всяких планов и задач, как говорится, куда глаза глядят. «Наугад — это прекрасно!» — улыбнулась Анна. Они ехали вдоль чистых, аккуратных, нарядных полисадников в разноцветных и буйных кустах роз, гладиолусов и георгинов, вдоль поселков и деревушек, вдоль Карпатских гор, покрытых густым изумрудным лесом, мимо крошечных, на три столика, местных кафешек, маленьких магазинчиков, почтовых отделений, аптечных и больничных пунктов, зеленых лугов с пасущимися козами и коровами и узких, сверкающих в лучах солнца речушек. Эти пейзажи, они были отлично знакомы. До ее родного Кракова Было всего-то 300 с небольшим километров. А Марк не переставал восхищаться и удивляться. Европейскую природу он обожал. «Нет», — торопливо оправдывался он, — «нашу израильскую природу я тоже люблю. И у нас тоже горы, правда. Сосны невысокие, разлапистые, другие. А зато какие плота на аннушка!» А эвкалипты, а наши пустыни, ты знаешь, пустыня это красиво А весной, когда цветут маки, Анна кивала. А море, — продолжал он, — что может быть красивее моря? Морской закат, чистое волшебство, но пальмы, пальмы. Кругом одни пальмы, а я люблю липы и клены, елки люблю, березы, рябину, сирень. У нас этого нет. Зато есть богинвилеи. Всех цветов, ну, ты знаешь. Словно оправдывался он. И розовые кусты вдоль дорог. Правда, розы почему-то не пахнут, я всегда удивлялся. А наша мимоза, оживлял он, величиной с хорошую вишню. Но странное дело, тоже не пахнет. Ты европейский человек, смеялась он Родился и вырос в Европе. Отсюда любовь к европейским пейзажам. И, как следствие, твоя тоска. Он кивнул. «Да, ты права. И странное дело, у меня как будто раздвоение личности, кто я, откуда, какой культуре принадлежу, что мне ближе что роднее. Я люблю свою страну, ты не подумай, люблю и горжусь ею. Но часто себя на мысли, что все-таки я человек европейский. Израильтяне другие, ни хуже и ни лучше, просто другие. Шумные, крикливые, не сдержанные, все эмоции на лицо подчас дурно воспитанный. Но если что-то случается или тебе нужна помощь, если ты в опасности, если ты... Он на минуту задумался. Скажем, голоден или что-то еще, они тут же незамедлительно окажутся рядом. Дадут Питу бутылку воды и окажут первую помощь. Отвезут куда надо. И самое странное. Будут искренне за тебя переживать. И ты это сразу почувствуешь. да «Безумный анклав разных культур и традиций. Порой невозможно друг друга понять, но если что-то случается, в тот же миг ты, они, все почувствуют, что это их страна и вы один народ. Несмотря на то, что один эфиоп, другой мараканец, а третий выходец из Испании, а четвертый, ты будешь смеяться узко, глаза и смуглый житель Непала». Изумленная Анна качала головой. Вот уж правда, такой страны больше нет. И кухня, — продолжал Марк, — знаешь, я многое там полюбил, и хумус, и фалафель, и острые хацелим, баклажаны по-нашему. Но, — улыбнулся он, — как я скучаю по капустняку, журеку, по пирогам с сыром, по нашей любимой кремовке. — Так научил бы Ширу, — воскликнула Анна. Нехитрое дело. О чем ты? У нее совершенно другие пристрастия. Восточная кухня, все острая, перченая. Кускус этот, куриный оладий с корицей. С корицей, Аннушка. И хумус. Хумус только что в кофе не добавляют. А так он везде. К тому же местные дамы не очень-то озабочиваются готовкой. Так что пришлось привыкать. — Это не самое главное, — сказала Анна. Главное, она родила тебе прекрасных, красивых и здоровых детей. И все же мне не просто любопытно. Ты ощущаешь себя на родине? Ну, что твои предки здесь жили и так далее. Он долго молчал, наконец проговорил. Это странное чувство. Тогда, когда я уехал, это был просто побег. Плюс интерес. Мне хотелось поглубже узнать эту жизнь и эту страну. И долгое, очень долгое время я ощущал себя кем-то вроде туриста или командированного. И у меня было чувство, что я обязательно вернусь обратно. Да, непременно вернусь. А потом, усмехнулся он, знаешь, как говорится, врос корнями. Женился, купил дом, родились дети. И это уж точно их страна и их родина. Я выучил язык, И местные говорят, что у меня нет акцента. Я стал понимать эту страну, понимать ее сущность, глубину ее патриотизма, упрямую непоколебимую веру в будущее. Я вижу мужчин коллега, понимаю откуда такие травмы. бесконечные войны и мне стыдно, что меня не было там, рядом с ними. Я плохо переношу жару, но почти к ней привык. Меня раздражает ленность и неторопливость левантийцев, Их наплевательство и пофигизм, совершенно непонятный нам, европейцам. Мне часто кажется, что я не могу просчитать их, понять их мысли. Мы очень разные. Разные. А жену нашел из сефардов. Усмехнулся он и замолчал. Сколько раз я хотел вернуться. Не сосчитать. Уговаривал Ширу, сулил ей куда лучшую жизнь. Сколько раз хотел просто сбежать. На все наплевать и сбежать. Но постепенно раздражение уходило. Я твердил себе, что мы просто разные в силу всех обстоятельств. Окончательно, кстати, я понял это после женитьбы. Но если ты все же решил жить в этой необычной стране, рожать там детей, а для них лучше места не найти. С этим просто надо смириться. Смириться и принять. Просто принять эту разность, эти крики, эту суету, этот пофигизм. Я объяснял себе, что эти люди не желают мне зла, просто у них все по-другому. И я это принял, как и многое другое, в смысле все остальное. И эту жару, которую всегда ненавидел, острые перченые песни музыку, и природу, пальмы, песок и три моря на одну крошечную страну и вечную тревогу, что на нас могут напасть. Привык девчонкам и мальчишкам с автоматами на перевес. А уж когда в армию пошли мои дети, тогда я окончательно понял, что здесь моя родина. Да, ко многому я так и не смог привыкнуть. Но ко многому приспособился и восхищаюсь и горжусь этой страной. Господи, как они смогли, как смогли приехать на эту выжженную пустынную землю, в эту непонятную Палестину? Да, это были упрямые идеалисты пионеры и социалисты бежавшие от нищеты и погромов но были и другие успешные не бедные они оставили свои дома привычки налаженную жизнь приехали в эти полные гнуса болота. как расчищая пространство могли ворочить глыбы ко мне сушать болото вручную вырубать пни сажать леса и поля и подводить к ним воду для орошения Как можно было создать эти кибуцы, построить дома, развести скот и плодовые сады? И это при всех войнах и терактах, в окружении врагов. Они работали, рожали детей и верили, верили. Энтузиазм, идеология, вера — великое дело, Аннушка. И я понял, при всех ее недостатках, это великая, необычная и необыкновенная страна. Это мой дом. Сейчас уже, да. И знаешь, я, пожалуй, не пожалел, что я уехал. К тому же я обещал матери. Она мечтала об этом, повторяю что там, в своем государстве, с нами не случится того, что случилось здесь, в Польше, ну и во всей Европе. Она жала его руку. Но все это не отменяет моей тоски по старушке Европе, рассмеялся он. И каждый год рвусь сюда, как оглашенный. К Европе. И к тебе, Аннушка. Остановились у маленького кафе выпить кофе. Тут выяснилось, что Марек проголодался. В меню оказались только вспомогательные пироги, большие вареники с сыром. Как же он наслаждался! Причмокивал и причавкивал, постановал и похрюкивал. Анна радовалась и смеялась. Сбываются мечты. Дальше был старый, почти разрушенный замок с какой-то мистической страшной историей, холодный домашний лимонад в кафе, маленький магазинчик с изумительными салфетками с вышивкой, и она уговорила его купить их в подарок жене. А потом снова дорога, и снова горы, и деревушки, магазинчики и кафе, и они увидели указатель на конюшню. Марек обожал лошадей, лошадей и собак. Впрочем, как и она. И здесь они совпадали. Свернули к конюшне. Удивились вылизанным, ухоженным красавцам. Все как на картинке. Марек спросил у работника, можно ли прокатиться верхом. Ему вывели высокую пегую кобылу. Оглянувшись на Анну, словно спрашивая ее одобрений, он светился от счастья. Обеспокоенная, Анна неуверенно глядела на него. Но он уже был в седле. Конюх вывел кобылу на улицу. «Осторожнее!» — только и успела выкрикнуть Анна, и Марок скрылся за пригорком. В изнеможении она села на скамью. «Господи, он уже не мальчик. Не дай бог упадет, не дай бог что-то сломает. Матка-боска, не дай ему упасть, умоляю тебя!» И Анна стала молиться. Вглядываясь вдаль, она вытирала уставшие разболевшиеся глаза и, Ей казалось, что его не было невозможно долго, целую вечность. Надо было его остановить, — твердила она про себя. «Какая я дура! Наверняка он упал и что-то сломал. Да где же он? Так, надо действовать!» Она решительно встала и направилась к конюхам. У входа в конюшню обернулась и увидела Марка. Он подъезжал, спешился ловко, ладно, как опытный ездок. а какая радость была написана на его лице, как молодо горели его глаза. «Молчи!» — приказала себе она и выдавила улыбку. «В конце концов, ты ему не жена. Кстати, а кто ты ему?» Вернулись под вечер. Уставшие, еле живые, распрощались у ее номера. Он всегда ее провожал. «Но «Ну как ты? Жива?» — спросил он с тревогой, заглядывая ей в глаза. «Очень устала, очень!» — кивнула она. «Но я счастлива, Марк! Спасибо тебе!» И это была чистая правда. Пани Тереза готовилась к рождению младенца, шила чепчики и распашонки, украшала постельное белье вышивкой, кружевами и решелье. Потом принялась за вязание — И раз в три дня появлялись новые шапочки, теплые пинетки и носки, рукавицы и шарфики, кофточки и рейтузы. А у Амали случился роман. И это тоже было событие, и еще страшная тайна. Любовник сестрицы, пан Ежа, был старше ее на 15 лет и, конечно, женат. Коренастый, полноватый и кривоногий, он стоял на земле очень устойчиво. всегда в костюме в полоску, в светлой рубашке с накрахмаленным воротничком, который отчаянно резал его толстую шею, и в ярком галстуке с непременной золотой булавкой. «Какой он пошлый!» — подумала разочарованная Анна. «Это четкие проборы, блестящие, слишком аккуратные усики. Фу! Просто персонаж из какого-то комикса. Неужели в него можно влюбиться?» «Зачем он тебе?» спрашивала она у Амали. «Старый, некрасивый и вообще комичный». «Не у всех молодые красивые», — огрызалась сестрица. «Не всем так везет. Это ты у нас, счастливица?» Оторвала молодого, красивого и богатого и сразу заимела собственный дом. Не обращая внимания на колкости, Анна убеждала сестру, что она впустую теряет время. «Пан Ежи никогда не оставит семью», Повторяла, что Амалия красавица и найдет себе приличного мужа, но тщетно. сестрицы слушать ничего не хотела. Амалия все и всегда обожала делать назло. А вскоре случилось вот что. Прознав про интрижку жена пана еже ворвалась в дом пани Малиновски и устроила грандиозный и непотребный скандал. Ее голос гремел на всю улицу. Испуганные соседи распахивали окна, вслушиваясь в ругань оскорбленной жены. Амалия, гордо вскинув голову, стояла у окна. Она не проронила ни единого слова, но на ее лице была довольная и счастливая улыбка победительницы. После визита крикливой мадам пани малиновский слегла с высоким давлением. Такого позора она не испытывала никогда. А кривоногий пан Ежи Струсил и смылся на следующий же день, конечно же, избежав объяснений и извинений перед любовницей. В тот вечер Анна узнала, что сестра беременна. Ахнув, она обрадовалась. «Значит, будем вместе катать коляски. Как здорово, правда? Как здорово, что мама нашила и навязала так много, всем хватит, и моему, и твоему». Амалия посмотрела на нее, как на умалишенную. «Ну ты и зло выдавила она. Через неделю Анна узнала, что сестра сделала аборт. Стоял теплый сентябрь, и через пару недель Анне предстояло родить. В те дни Марек был особенно нежен старался предугадать все ее желания и капризы. Впрочем, капризов у нее не было, а желания были минимальными. Ничего особенного, например, Однажды ей захотелось мятных леденцов, а в другой раз сладкую булку с солёным сыром. В ночь на 10 октября у Анны начались схватки. Родила она только 11 почти через сутки, намучившись так, что ей казалось, будто она умерла. Когда ребёночек вышел, измученная Анна провалилась в небытие. Наверное, это был обморок. Открыв глаза, она не сразу поняла, что случилось, В родильной было тихо. «Где мой ребёнок?» — закричала она. «Почему я его не слышу?» «Тихо, тихо!» — пожилая акушерка погладила её по руке. «Сомлела ты, девочка, а ребёночек там, у врачей!» — кивнула она на соседнюю комнату. «Осматривают его». «С ним всё нормально!» — она еле шевелила запёкшимися губами. «Почему он не кричит?» Акушерка погладила ее по волосам. «Отдыхать тебе надо, такие роды, не приведи Господи!» И не ответив на заданный вопрос, акушерка вздохнула. «Все будет хорошо, анушка ты еще так молода!» Анна покрылась холодным потом, ей показалось, что она проваливается в преисподнюю. «Ну и отлично!» — успела подумать она и снова потеряла сознание. Очнулась в палате, яркий дневной свет бил в глаза, белое постельное бельё, белая сорочка, белая тумбочка, белые стены. Анну охватил ужас, и она крепко зажмурилась. Открывать глаза не хотелось. В палате она находилась одна, вторая соседняя койка была пуста. Приоткрылась дверь, заглянула нянечка. «Проснулась!» Обрадовалась она. «Есть хочешь?» «Нет, спасибо, только пить, если можно». Радостно закивав, нянечка бодро побежала по коридору. Через несколько минут Анна пила клюквенный морс. Кажется, такого наслаждения она никогда не испытывала. Напившись и поблагодарив, Анна попросила позвать врача. Опустив глаза, нянечка прикрыла за собой дверь. Минут через десять в палату зашел врач. Это был молодой, симпатичный, сероглазый мужчина. Раньше Анна его не видела. Представившись педиатром, он сел на стул возле Анниной кровати. По его опущенным глазам и немного дрожавшим рукам Анна почувствовала что-то неладное. Сердце остановилось. — Что с моим ребёнком? С ним всё хорошо? — почти утвердительно сказала она. — Почему я его не кормлю? Почему мне его не приносят? Врач молчал. «Почему?» — закричала Анна. «Он умер?» «Он жив», — тихо ответил врач. «Но...» Анне казалось, что она слышит биение своего сердца. Оно билось на всю палату. Наверное, и доктор слышит. Промелькнуло у нее в голове. «Что оно?» — закричала Анна. «Что вы хотите этим сказать? Что вы тянете? Что молчите? Если все так ужасно, наконец, наберитесь мужества!» «Это вы, уважаемая паня, должны набраться мужества», — ответил врач. «Ваш мальчик, он родился больным. Серьезная патология развития и еще куча проблем. Извините». «Почему?» — прошептала Анна. «Почему так случилось? Это я виновата. Это из-за меня?» «Почему это случилось именно с нами? Почему у нас? Мы молодые, здоровые, я ничем не болела, совсем ничем, даже простудой. Нет, такого просто не может быть, не может, вы слышите?» Она кричала. «Или это ваша вина, а? Признавайтесь, это вы виноваты, вы пропустили. Мой ребенок был здоров, я это точно знаю. Значит, это все-таки вы?» да. Я уверена, это ваша ошибка. И что значит серьезная патология развития? Еще куча проблем. Что это значит? Может, вы его уронили? А сейчас вы все хотите свалить на меня? Мой ребенок был совершенно здоров. Вы меня слышите?» Анна кричала до хрипоты Врач в момент посеревший постаревший проговорил. «Нет, пани, мы тут ни при чем. Это сможет доказать любая комиссия». Это внутриутробная патология генетика. Вы можете обвинять нас в чем угодно, но поверьте. «Кому поверить? Вам!» Истерически расхохоталась Сянна. «Вы же убийца! У меня был совершенно здоровый ребенок!» Повторяла она. «Я это чувствовал Он переворачивался, менял положение, выпячивал ножки и ручки! Он был нормальным! Вы меня слышите!» Резко встав, врач приоткрыл дверь. За дверью стояли две медицинские сестры и все та же нянечка. Успокоительная. Коротко бросил он. Истерика. Одна из сестер бросилась с ампулой. Через минуту обессиленные они сделали укол. Она почувствовала, как обмикает, теряет последние силы и, кажется, умирает. Ни руки, ни губы не шевелились. Она слышала чьи-то размытые, растянутые, как на заезженной пластинке голоса. Бедная. — прошептал голос. — Такая молодая и такое. И за что такая беда? И мать ее плачет, и муж. А муж какой славный, такой симпатичный, прямо красавчик. — Не волнуйся, оставят, не заберут, — сказал второй голос. — Кто же такого заберет? Сначала при больнице будет, а как вырастет в доме инвалидов, если, конечно, доживет. Такие обычно быстро того. На следующий день все выяснилось. «Мальчик болен», — сказал ей врач. «И болен серьезно. Врожденная патология развития. Перспективы неважны. Точнее, ужасны. Ходить точно не будет. Самостоятельно есть тоже. Скорее всего, твердую пищу глотать не сможет. Отсутствует глотательный рефлекс. Мышечная атрофия. Наверняка разовьется гидроцефалия. При этих симптомах ее не избежать. Будет ли говорить? вряд ли. Такой букет болезней будет ли сохранен разум здесь вопрос. Полностью нет, однозначно. Возможно, какие-то доли мозга работать будут, но пока непонятно. В общем, перспектив овы не радостные. Отвернувшись к стене, Анна молчала. Стена была серой, шершавой, холодной. Слушая врача, Анна не произнесла ни слова. Ей казалось, что все это происходит не с ней. или она еще не проснулась после укола. Сон страшный, кошмарный сон, вот что это был С ней не могло такого произойти. Ни она, ни Марок этого не заслужили. — Почему вы его мне не показываете? Не поворачивая, спросила она. — Он такое чудовище? Врачи молчали. Лишь одна из них, лица ее Анна не видела, тихо сказала. Может быть, вам не надо привыкать к нему? Понятно. Так будет проще. Мы мы советуем вам оставить такого ребенка. Вы так молоды, вы здоровы, вы сможете родить нормального, да ни одного, двух, трех. Зачем вам такие муки? Это поломанная жизнь — растеть такого ребенка, вы нам поверьте. А в медицинском учреждении за ним будет хороший уход. Персонал знает, как обращаться с такими детьми. Так будет лучше для всех, я вас уверяю. Да и потом». Врач вздохнул. «Знаете ли, по опыту мужчины не справляются с такой бедой. Они уходят, точнее, сбегают. И мать остается одна. А одной это не сдюжить, поверьте. В общем, подумайте и примите решение. Да, это сложно, почти невыносимо, но мы хотим вам только добра. Такое бывает. Причины неизвестны». «Генетика, наука плохо изученная. В общем, понятна. Мы ждем, когда вы будете готовы». «Принесите мне моего мальчика», — прокрепела Анна. «Немедленно принесите это мое решение, я его не поменяю». «Да еще!» — повернувшись, Анна привстала на локте. «Прошу вас, не пускайте ко мне родню. Я я не готова с ними общаться». Анна разглядывала своего сына. С виду Обычный ребёнок. Хотя нет, не так она обманывает себя. Она видела младенцев, красных, как помидоры, жёлтых от послеродовой желтушки, орущих, сверкающих блестящими, беззубыми дёснами, с открытыми глазами и закрытыми, сморченных, спящих и бодрствующих, пьющих из бутылочек и жадно сосущих материнскую грудь, хватающих матерей за носы или соски, блондинов, шатенов, лысых, Щекастых и нет, все они были похожи, как близнецы, с первого взгляда не различить. Но матери их узнавали в ту же секунду, каждая своего, узнавали даже по крику. Ее мальчик был другим. Он не издавал никаких звуков. Его ручки лежали вдоль запеленутого тела, как тряпочки. На темечке пульсировала крупная голубая жилка, Глаза были полуоткрыты, лицо похоже на застывшую маску. Он не морщился, не жмурился, не открывал, как тенец, рот. Он смирно лежал, как предмет. Предмет, который принесли и положили. А потом перенесут в другое место. Кожа на его лечике была вялой, старушечьей. Он был похож на старую поломанную куклу, которое хотелось поскорее отложить, спрятать в глубокий ящик комода. Нет, печали на его лице не было, да и страданий тоже. На его лице вообще ничего не было. Глаза, лицо ничего не выражали, словно он ничего не чувствовал. Не чувствовал жизни, ее дыхания, присутствия матери, ее теплой, пульсирующей, полной молока груди. Анна не выпускала его из рук, прижимала к себе. пыталась засунуть в ротик набувший сосок, гладила его по головке, осторожно дотрагивалась губами до его лица и ручек. На его бледном личике не промелькнула ни одной эмоции Спит он или бодрствует? Она этого не понимала. Она вообще ничего не понимала, кроме одного. Она его никуда не отдаст. Никуда и никому. Никогда. Она увидела Марка. Он то смотрел на нее в окно, то, упустив голову, сидел на скамейке, то мерил шагами небольшой двор родильного дома. Ее сердце сжалось от тоски и боли, и, распахнув окно, она выкрикнула его имя. Вздрогнув, он посмотрел наверх и, увидев ее, отчаянно замахал. Вскоре он был в палате. Мальчик спал. Марек бросился к Ане, крепко до боли сжал ее в своих объятиях. Стал целовать лицо и руки, шептать какие-то слова, но их она не разбирала. Вырвавшись из его крепких рук и отступив назад, Анна вскинула подбородок и указала на мальчика. «Это мой сын», — гордо сказала она. «Твой?» — удивился он. «Мне кажется, и мой тоже». И в ту минуту, закрыв лицо руками, она разрыдалась впервые за эти страшные дни. Марк осторожно подошёл к детской кроватке и стал разглядывать мальчика. Анна с тревогой и страхом следила за ним, но на его лице были написаны восторг и нежность. Не было ни брезгливости, ни испуга, ни жалости. «Какой красивый!» — наконец произнёс он. «И, кажется, похож на меня. Как мы его назовём, Аннушка? Есть мысли на этот счёт?» «Я называю его мальчик. Мой мальчик», — тихо ответила Анна. «А имя придумай ты». «Ладно, я могу его взять», — осторожно спросил он. «Подержать на руках. Ему не будет больно». Анна улыбнулась. «Нет, больно ему точно не будет. Я его почти не спускаю с рук, и мне кажется, ему это нравится». «Ну, тогда пусть привыкает к рукам отца». И Марок осторожен, словно драгоценное старинное стекло, взял сына на руки и расплылся в улыбке. На его лице были написаны такое счастье и такая гордость, что Анна еле сдержала слезы, только успела подумать. Как же я его люблю! Как я могла подумать плохое! Нет, не его, их! Я люблю своего сына и своего мужа, и всё у нас будет прекрасно». В эту минуту она в это верила. До полудня, набегавшись по процедурам, решили отдыхать. После ужина прогулка по роскошному, ухоженному старинному парку. Минут сорок, не больше. А потом Марк пойдёт смотреть футбол. Начинался чемпионат мира. А Анна, с большим, надо сказать, удовольствием, улюзнёт к себе в номер. Там её ждут хороший роман, чашка крепкого чая и стакан малины, купленный накануне на маленьком деревенском базарчике. Лучшее времяпрепровождение трудно придумать. Только одно омрачало — звонок Амалии. Раз в три-четыре дня она звонила сестре, и никогда этот разговор не был лёгким. Амалия долго не брала трубку. Обычная история. Наконец взяла, голос был недовольным. «Задремала перед телевизором», — хмуро сказала она. «А ты, как всегда, разбудила». Извинившись, Анна задавала дежурные вопросы. Как самочувствие? Как поживает Тадеуш? Приходит ли Алиция, его сестрица, обещавшая помогать и не бросать заловку в беде? Ну и вообще, какие новости? У меня одни новости. Недовольная ворчливо отвечала сестрица. Руки болят. Попробуй, переверни его три раза в день. Ночью сплю отвратительно, сама знаешь, как это. Вставать по пять раз, накормить сложно, капризничает. Стерки навалом, памперсы, все пропускают. А это...» Амалия презрительно фыркнула. «Ну, ты ее знаешь. Прибежит, как подстреленная, выпьет подряд три чашки кофе, а потом начинает ныть и жаловаться на сердце. Помощница из нее еще та. Поохает, покряхтит у его постели, порыдает. «Бедный мой братик!» Попричитает. «И за что тебе такое досталось?» «Видеть ее не могу». Нарыдавшись, заявит, что голодна, чашка бульона меня вполне бы устроила. Но потом, как обычно, бурчит про наследство, родительский дом в тыньце. Надо продать, дают хорошую цену, машину тоже, зачем вам машина? Ее можно отдать Бигневу. Её дорогому сыночку. В память о дяде. Как тебе? А потом так случайно, не взначай по сто первому разу. Тебе случайно не попадались мамины серьги с бриллиантами? В общем, не хочется её придушить. Наверное, этим и кончится. Анна смеялась. Всё-таки счастье, что при таких обстоятельствах Амалия сохранила чувство юмора. Иначе и вправду не выжить. Ну... «А как у тебя?» Голос Амалии снова стал пренебрежительным, с холодком. «Как проводите время?» «Лечим старых костей», — усмехнулась Анна. «Грязевые аппликации, ванны, кислородные коктейли. Словом, всякая санаторная ерунда, обычная и довольно скучная. Гуляем по парку, пьем кофе, болтаем». «Не наболтались еще», — фыркнула сестрица. Эту реплику Анна пропустила мимо ушей. Амалия не одобряла, главное, не понимала их высоких, сказано с иронией даже с сарказмом отношений. «Кто вы?» — не отставала она. «Уверена, секса у вас нет, общие интересы остались в прошлом. У всех своя жизнь. Вы скучаете друг по другу. Сложно поверить. Он по-прежнему любит тебя?» «Тоже нет. Иначе все было бы иначе. Сто лет назад разведенные супруги. Здесь только жалость его стороны». жалости и всё. Амалия всегда была злюкой. И Анна давно научилась не реагировать на её выпады. «Мы друзья», — смеялась она. «Жаль, что это понятие тебе незнакомо. И ещё родственники. А мне не жаль», — язвила сестрица. «Мне некогда распыляться на ненужных друзей. Одна пустая трепотня. Нет у меня времени на эти глупости». «Это правда». Времени на глупости у нее и вправду не было. Последние годы Амалия жила тяжело. «Это ты свободна!» — часто повторяла она Анне. «Выпила свою чашу и гуляй не хочу. Старость для тебя — отпуск. А для меня...» Такие слова многие бы не простили. Но Амалия была ее родной сестрой и единственной родственницей, не считая Марка. У Амалии, как ни странно, соединялась несочетаемая злость, милосердие, нетерпимость и огромное терпение, зависть и мгновенная готовность помочь. Странным она была человеком, странным и сложным, да и жизнь ее ничем не порадовала. Короткие и бестолковые романы, острое желание выйти замуж, связь с кривоногим и противным паном Ежи, аборт, отсутствие детей, уход за мамой и от отчаяния поздний брак с пожилым вдовцом. Тяжелые отношения с его детьми, которые ее так и не приняли, естественно, упрекнув в корысти. Болезнь Тадеуша и тяжелый уход за лежачим больным. «Что тебе привести?» — примирительно спросила Анна. «У меня все есть», — отрезала сестра, с горечью добавив. «Даже то, что мне и вовсе не надо. Хочешь теплые тапочки из натурального меха? Мягкие такие, уютные». «Лично я собираюсь себе купить». «Отстань!» — ответила сестра. «Больно нужны мне какие-то тапки». И Амалия нажала отбой. «Да уж, не просто сестрицей. Не привезёшь подарок — обидится. Привезёшь — обязательно раскритикует. Ладно, куплю ей тапочки. люди и пожилые всегда пригодятся. А нет, так отнесёт соседки одинокой старушке, которую она опекает. Словом, подарок не пропадёт. Кажется, не было дня, чтобы Анну не уговаривали оставить ребёнка. Главный врач, лечащий врач, педиатр, медсёстры и нянечки, все сотрудники роддома посетили её в те чёрные дни. Анна стояла насмерть. Её пугали, что они не справятся, что молодой папаша точно уйдёт, а уж такой красавчик и подавно. Пытались объяснить, что такое уход за больным ребёнком. Говорили, что её жизнь превратится в кромешный и беспросветный ад, что она хоронит себя заживо, если муж оставит её, а это уж непременно, нового мужчину она никогда не найдёт. Кто возьмёт на себя такой груз и такую ответственность? Повторяли, что будут нужны огромные деньги, курорты, массажисты, специальное питание и всё прочее. Анна в дискуссии не вступала, молчала. Молчала и улыбалась. И медики дружно решили, что она сходит с ума. А может, уже и того. Да, похоже. Ну ладно, в конце концов мы сделали всё, что могли. Решили они. а Это решение может вызывать только уважение. Но всё-таки с головой у неё непорядок. Пани Тереза приходила и, молча не поднимая глаз, сидела на краешке стула. Анна. Однажды не выдержала Анна. Ты всё решила окончательно. Это не обсуждается, — отрезала Анна и отвернулась к стене. Я поняла, — тихо ответила мать и вышла из палаты. Уж кто-кто. А она хорошо знала свою младшую дочь и в душе её понимала. Задавала себе вопрос, а как бы поступила я? Но если бы, не дай бог, точного ответа не было. Сложно было это представить. Если бы тогда, в мирное время, до войны, когда был жив муж... Нет, он бы точно не дал ей оставить ребенка в больнице. Ей казалось, что даже слышала его слова. «Ты что, рехнулась! Чтобы наша кровиночка да на чужих руках! А как мы будем жить с этим? Ты не подумала? Ей спать, гулять, принимать гостей!» и думать о том, что наш ребёнок там, в интернате. Да, он бы ни минуты не сомневался. Анна в отца. Ей компромиссы незнакомы. О себе она думает в последнюю очередь. а пани тереза она бы подумала. Да, подумала бы. И, возможно, пожалела бы себя. Она была прекрасной женой и, кажется, не самой плохой матерью. Но дети выросли. А она постарела. Она не сможет помочь своей дочери. У неё появились возрастные недомогания и совсем мало сил. Ей хочется покоя и тишины. Прийти с работы, выпить чаю и лечь в постель. И вспоминать прежнюю жизнь, ту счастливую, довоенную. Когда у неё был муж и достаток, две хорошенькие девочки и много чего впереди. Но всё оказалось не так. Красавица Амали, давно в списке старых дев, казалось бы, повезло Ань, и вот такое несчастье. За что им все это? Они же хорошие люди, честные, работящие. Они никому не делали зла, не брали чужое, не завидовали. Нет никакой справедливости, нет и не будет. Жизнь — коварная штука, она это знает. Амалия, разумеется, разорялась, обзывая сестру разными словами. «И дура, и идиотка, и чокнутая. Марк твой сгинет через неделю, и его семья не признает урода, зачем ему урод в их красивой респектабельной жизни!» Предрекала полное одиночество. «На меня не рассчитывай, помогать не стану, уволь! Мать стареет, твоя свекровь, ха-ха, не смеши! Останешься одна и вспомнишь, что все говорили! На племянника глянул и брезгливо скривилась. У Анны оборвалось сердце. Значит, такую же брезгливость ее мальчик будет вызывать у всех. У родственников, знакомых, прохожих. На него будут смотреть, как на бородавчатую жабу, таракан или червя. Его никто не будет жалеть. И ее тоже. Что это за женщина, которая родила такого уродца? Сердобольные люди начнут причитать, а злые плевать им вслед. Зачем такому жить на этом свете? И то ужасно, и это. Она помнила, как когда-то на их улице жила женщина с ребёнком Дауном. Бедняга родила без мужа, и было ей слегка за сорок. Боже, сколько её обсуждали. Обсуждали и осуждали, мол, так ей надо — Наверняка родила от женатого. Шипели ей вслед, как змей. Ревели физиономии награждали эпитетами. И урод, и дебилы зачем таким жить? И что самое интересное, сбежавшего папашу никто не осуждал. Все осуждали несчастную мать. Сбежал и правильное сделал. А кто бы на его месте не сбежал? Такой позор! Анна холодела от этих разговоров. Как они могут? В чём вина несчастной матери? В том, что она захотела ребёнка? А в чём виноват бедный ребёнок? Завидев несчастную пару, мамаша хватали здоровых детей и разбегались. А мальчик Даун, улыбаясь светлой и странной улыбкой, печально смотрел им вслед. Через пару лет мать с мальчиком уехали. Говорили, что на глухой хутор, туда, где никого нет. Нанялась работницей к фермеру, а когда тот овдовел, вышла за него замуж и стала хозяйкой. «Вот вам!» — торжествовала Анна. «И закройте свои поганые рты!» «Значит, и им надо уехать. А что? Это мысль. Купить маленький домик на краю света, завести козу и кур, посадить огород, развести цветы и жить, как им хочется». И никто не укажет пальцем на ее сына, Никто не покрутит пальцем у виска в ее сторону. Но врачи, медицина. Да и вряд ли Марк захочет уехать. И имеет ли она право так распорядиться его судьбой? Ему светит хорошая карьера. В городе театры и кинозалы. Марк Франте любит одеваться. У него есть друзья. И, наконец, родители. Нездоровая мать, которую он не оставит. Какое счастье, что у нас есть наш домик. думала она, и сад, где мальчик будет гулять, и совсем не обязательно выходить с ним в город и болтаться среди людей. Свекровь не появлялась, как будто ее не было. Свекор в палату не зашел, но передал огромный торт и скромный букет нарциссов. К букету была приколота короткая записка. «Анна, держись, мои сожаления». «Бред», — возмутилась она. как будто я кого-то хороню. И тут же мысленно поправилась. Но если только себя. Но отругав себя последними словами, эти дурацкие мысли тут же выкинула из головы. Ещё чего. Совсем спятила. Их выписывали через две недели. Накануне в палату со скорбными лицами зашли врачи, сообщив, что больше ничем помочь не могут. Ищите специалистов. «В роддоме их нет. Да, есть специальное отделение в детских больницах. ну вы и сама разберетесь, пани Ванькович». Натужно криво улыбнулся врач. «Вы женщина смелая, даже отчаянная». Встречали ее Марк и мама. Амалия не пришла. Ваньковичи тоже не пришли. И, увидев одиноко стоящих маму и мужа, Анна расплакалась. Выходит, родители мужа считают виноваты ее, и И они сразу дали понять, такой внук им не нужен. Мальчика положили в коляску, покрытую кружевным пологом, который вышла мама, и медленным шагом пошли домой. Эти было недалеко, каких-нибудь полчаса. А не хотелось продышаться, пройтись, хотя бы на полчаса дать себе передых. Она понимала. Дальше начиналась борьба. Понимала, но не представляла, что ее ждет, какая у них начнется жизнь, что с ними будет. Зайдя в свой дворик, она улыбнулась. «Какое счастье! Какое счастье этот сад! Свитая на крыше гнездо, щебет стремительных ласточек, коричневая бабочка, усевшаяся на спинку скамейки и нервно подрагивающая шоколадными бархатными крылышками». и любимая скамейка с зелёной потёртой подушкой, старый плед в шотландскую клетку. И запахи, запахи, невозможные запахи любимого сада и надежды. В доме привычно поскрипывали полы, и Анна удивилась их чистоте. «Это Амалия, не я», — улыбнулся марок «Ты слишком хорошо обо мне думаешь. Два дня мыла, оттирала и костерила тебя. ну Ты знаешь её язычок. На кухне пахло бульоном и пирожками, и Анна поняла, что сильно проголодалась. Мальчик спал, и, осторожно вынув из коляски, его положили в детскую кровать. Боже, каким он показался крошечным! Просто потерялся в обычной детской кроватке. После обеда измученную Анну разморила и потянула в сон. От ощущения дома, от маминой вкусной еды, от присутствия Марка — от родных запахов, от свежести сада, в приоткрытые окна. Она дома. Она рядом с ним. И они так любят друг друга. она отправили спать. Уснула она моментально, не успев ни о чем и подумать. Когда она проснулась, за окнами было темно. Господи, сколько же она проспала? Глянула на часы. Четыре. Как там мальчик? В доме было подозрительно тихо, и Анне показалось, что это страшная тишина. Отчаянно забилось сердце, и она вскочив и одернув платье, бросилась в детскую. А на пороге застыла. Перед ней предстала идиллическая картина. На диване спал Марк, а рядом под его рукой их сын, их мальчик. Анна села напротив и тихо заплакала. Ее мальчики. Её дорогие, любимые мальчики. Наутро Марок сообщил, что после процедур он отправляется в аутлет Подарки, то, всё. Он смущенно отвёл глаза. «Ты же знаешь, как у нас всё дорого. А меня прихватишь. Сто лет не была в магазинах». Он удивился. Магазина она ненавидела, к тряпкам была равнодушна, дорога была не близкой и там долго ходить, пока всё обойдёшь. Словом, поездка обещала быть довольно тяжёлой, а Анна с её больной ногой, как она справится? Сначала Марок растерялся, пытаясь её отговорить, но когда она решительно ответила, что мечтает побывать в этом месте, даже обрадовался провести ещё день рядом с ней. «Ладно, как-нибудь», — успокаивал он себя, — В конце концов, посажу её в каком-то кафе или на лавочке, а сам рысью или галопом пробегусь по магазинчикам. А может, Ане что-то понравится. Именно эта мысль вдохновила его. Вот будет здорово обновить ей гардероб. Но вряд ли, вряд ли, если только насильно. Ну ладно. В конце концов, ещё одно небольшое путешествие, красивая дорога, красивые магазины, много зелени и цветов, куча кафе с разнообразной кухней. Они отлично проведут этот день. Умница, Аннушка. И вправду, что и киснуть одной в отеле. Дорога была свободной и красивой. Снова ехали вдоль карпатских гор, мелких и крупных деревень, небольших городков, стоявших вдали. Мимо заливных лугов, спасущимися коровами и белоснежными козами, вдоль дороги, важно перебирая тонкими изящными ногами, совсем не боясь ни людей, ни машин, стояли аисты, изредка вскидывая бело-чёрные крылья. Выскочил из леса и мелькнул крупный серый заяц. Только лапы сверкали. Над полем медленно и важно кружила крупная птица породы истребиных Заспорили. «Ястреб», «Орел» или «Коршун». «Не ясыть с авторитетно уверенно сказала Анна. «Как-как?» — переспросил Марек, и они рассмеялись. Аутлет Анну потряс и напугал. «Господи, такое количество магазинов и покупателей!» Марек только посмеивался. не «Неискушенная ты у меня, у себя», — довольно резко возразила Анна. Я уже давно у себя. Не обижайся. Подумала. Наверняка Шира вполне искушённая. На всех фотографиях, в шикарных шмотках. И правильно, она ещё молода, с хорошей фигурой и не бедным мужем. Это я странный экземпляр. Чудачка и дурочка. Но жизнь меня отучила думать о тряпках. Вернее, так и не научила. Вскоре она устала, И, заказав ей кофе, марок оставил ее в кафе. Спустя часа полтора, запыхавшийся и раскрасневшийся, он вернулся с кучей пакетов. И Анна тут же потребовала все показать. Он удивился, надо же, а она кое-что понимает. И согласился, коричневый цвет не для Ширы, ей идет светлое, яркое, розовый свитер для Эти, тоже мимо. Нашитая аппликация, пайетки, дочка не будет такое носить. Передохнул, перевёл дух, выпил кофе и побежал менять отбракованное. Долго уговаривал Анну зайти в пару магазинов, та сопротивлялась, но он победил. Ей ничего не нравилось и ничего не было нужно. И вдруг он поймал её заинтересованный взгляд. Серая по колено пальтишка, мягчайший кашемир, Отделка серой лисой, скромно, со вкусом, для тех, кто понимает. Она отказывалась, но все же померила. Пальто пришлось в пору, теплое, легкое, невесомое, в самый раз на краковскую зиму. Не слушая Анну, Марек вынул карту и оплатил. Анна расстроилась. «Такие деньги!» — бормотала она. «Да и моя зимняя куртка еще вполне ничего. Зачем мне это пальто?» Куда в нём ходить? Я не привыкла к такой роскоши вообще. Тебе есть на кого тратить. Бурчала, ворчала, пока он не прикрикнул. Примокла. Виновата сказала, что устала и проголодалась. Выбрала японский ресторан. Плюхнулись за столик, разом мойкнули и тут же рассмеялись. Возраст, дорогая моя, возраст мой дорогой. Сломом обиды И расстройства были забыты. И обед прошел в милой дружеской обстановке. Кстати, еда в ресторане оказалась отменной. Поздно вечером у себя в номере она вспомнила про пальто. Достала его, разложила на кровати и расстроилась. И правда, зачем она ей? Что за дурь пришла в голову? Есть прекрасная непромокаемая теплая куртка, почти новая. Есть любимое старое суконное пальто. Да, обшлага пап трепались. Но в магазин или на рынок вполне. А это красота. Куда ей? Куда она ходит? В гости к Амали. Дорогая обновка вызовет у то и только раздражение. Анна хорошо знает свою сестрицу. На кладбище к своим. Ну да, похвастаться. Ох, и порадуются они за меня. Да и вообще... Как она не сдержала своего восторга. Тоже модница, скромная пенсионерка в кашемировом пальто известного бренда. Но как же красиво! И какое чудесное качество! Видимо, не зря люди платят за бренд. Ладно, что сделано, то сделано. Хотя бы порадовала Марка. Уже хорошо. Слава богу, с путешествиями закончены, так перебор. Тихий, размеренный отдых. Лечение и дневной сон. Раз уж ночного почти не бывает. Звякнула СМС-ка от Марка. «Как ты? Жива?» Ответила смайликом с поднятым вверх пальцем. Писать не было сил. «Какое сегодня число?» «Восьмое. Значит, осталось четыре дня. Точнее, три с половиной. Ее автобус уходил утром. Его самолет улетал поздно ночью. Расстанутся они после раннего завтрака. За ней приедет такси до Братиславы. Простятся они у машины. Марок непременно проверит, есть ли у нее бутылка воды. Израильтяне без воды на улицу не выходят. Потом они нежно обнимутся, пожелают друг другу легкого пути и, конечно, здоровья. В его глазах будут слезы, в ее... Она постарается. Хоть это будет непросто, чтобы их не было. На пути в Братиславу он обычно звонит ей два раза. На второе она не скрывает раздражений. «Марк, у меня всё хорошо». Потом он требует позвонить, когда она сядет в автобус, а уж когда доедет, это не обсуждается. Она всегда начинала ворчать. «Марк, ты просто еврейский папаша». «Не мучи меня, в конце концов, тебе есть о ком заботиться!» Он обижался, но тут же перезванивал и выговаривал. «Ты мой самый близкий друг, моя сестра, если хочешь. Не нравится — придумай что-то другое, но все равно я от тебя не отстану!» И она знала, что с этим надо просто смириться. Анна смеялась. «Ой, представляю, как ты достаёшь своих бедных детей, бедная Шира!» Шира, не бедная. Коротко бросал он и завершал разговор. Вообще про жену он особенно не распространялся. Жалел Анну, понимал, что в любом случае ей неприятно. Наверное. Но как-то обронил. Знаешь, трудно признавать своё поражение. Трудно и неохота. И вообще. Закон бумеранга никто не отменял. Она долго думала про поражение. Значит, брак Ширы не удался. Но ведь тогда он влюбился. И наверняка у них был отличный секс. То, чего он был лишён многие годы. Шира яркая, пёстрая, броская, быстрая. У неё неудачная карьера, красивая внешность, прекрасная фигура. Она моложава, спортивна, у неё всё получается — Она хорошо образована, любит музыку, ходит на танцы. В такую женщину просто влюбиться. Она как пёстрый, разноцветный, душистый сад. Но что там внутри, Анна не знает. Слава богу, что не знает. И про бумеранг она уточнять не стал. В конце концов, никто никого не бросил. Просто после ухода мальчика жить вместе стало невыносимо. Это было совместное решение — Вернее, Анна это решение искренне поддержала. К новой жизни привыкали долго. К вечеру Анна валилась без сил, падала в кресло и начинала плакать. Марку везло больше. Утром он уходил на работу и не видел ее дня, суетливого, тяжелого, физически и невозможно трудного морально. Пока мальчик был маленьким, обычные заботы молодой матери были не в тягости. Помыть, поменять бельё, накормить и вывести во двор, раздеть после прогулки, и снова вымыть, и снова накормить. Дождаться массажистку, перед сном, после купания, сделать массаж самой, потом укол, обработать кожу, дать лекарства. Через год они уже были опытными родителями неподвижного ребёнка. Мальчик рос, и всё становилось сложнее. Поднять, перевернуть, выкупать, накормить. Ребенок по-прежнему не хотел есть, плакал, точнее, слабо пищал, если ему что-то не нравилось. Отворачивал маленькое, худое, бледное, измученное личико. Молоко проливалось, жидкая кашка растекалась по подбородку, от яблочного пюре начиналась рвота. Купаться он не любил, пищал, как котенок. Анна смотрела на него, и сердце рвалось от жалости. И в который раз задавала один и тот же вопрос. Почему? Почему это произошло именно с ними? С молодыми, здоровыми, любящими друг друга? Потому что судьба, — сказал Марк. Кстати, он вел себя безупречно. Прибежав с работы, тот же хватал мальчика на руки, пытался накормить, пел песенки, ставил пластинки, рассказывал сказки. Но на маленьком личике сына не было ни единой эмоции, хотя Анне казалось, что он ее узнает. Нет, вряд ли. Ей просто хотелось так думать. Никакой радости узнавания у него не было. Правда, испуга не было. Ничего на его личике не было. Ни испуга, ни радости, ни улыбки. ни чего Она вспоминала соседского мальчика Дауна. Тот улыбался, ходил, самостоятельно ел, громко плакал. Любил мороженое и вафли с карамелью, после которых облизывал пальцы. Он обожал мать и стремился к другим детишкам. А у них с Марком никогда не будет и этого. А Марок верил, верил и надеялся, что всё как-то выправится. Лучшие врачи, самые знаменитые светила, грязевые курорты, бесконечные массажи и упражнения. И всё по кругу, по кругу. «Медицина идёт вперёд», — храбрился он. «И я уверен, пожалуйста, хватит», — перебивала его Анна. «Я не могу этого слышать». «Неужели ты действительно веришь? Неужели ты не понимаешь, не понимаешь, что он... Он растение?» И все-таки каждый шажок минимальный, мизерный. Они считали великой победой. Мальчик взял ложку, и ерунда, что ложка упала. Он смог удержать ее пару секунд. Не без помощи, но все равно. Мальчик поставил кубик на кубик. Мальчик сидит в подушках и почти не заваливается. Кажется, мальчик узнал мелодию. И обрадовался. Или им показалось. Мальчик лизнул мороженое и захотел еще. Мальчик любит клюквенный кисель, требует, показывает глазами. В кровать любимого плюшевого слоника. Это был не просто прогресс. Это была победа. На все курорты ездили вместе. Марок ни разу не отпросился в отпуск с друзьями. Не сбегал в компании, перестал ходить в кино и в гости. Зато гордо выгуливал коляску с ребёнком на улице. Он не стеснялся его. А Анна... Анна терялась среди людей, тушевалась и опускала глаза. Мама помогала. Приходила и приносила то суп, то гуляш, то кастрюлю с бегасом. Это здорово вручала, но на руки мальчика не брала. Боялась. Или бресгивала. «Подойдёт, глянет издали и с тяжелым вздохом отходит. На его успехи реагировала вял «Я рада», — отвечала она, не проявляя ни малейшей радости. Наверное, ей эти победы казались настолько незначительными, что не о чем и говорить. Когда Анна с Мароком радовались, бурно обсуждая достижения мальчика, пани Малиновский смотрела на них с такой жалостью, с которой смотрит на душевно больных. Марка и Анна совсем не ссорились, спорили иногда, но не ссорились. Видя, как она устает, он обнимал ее и целовал ее волосы. «Как я люблю твои кудряшки!» Он гладил ее по голове, шелковые и нежные, как ты сама. Она ни разу не усомнилась в нем, ни разу ни в чем не заподозрила, ни разу не заревновала. Они по-прежнему были единым целым, этакой глыбой, непробиваемой скалой, которая стоит перед всем, перед самым опасным и сложным, потому что глыба эта, эта скала, состоящая из двух молодых, усталых, замученных и неопытных людей, не имеет зазоров, разломов и трещин. А вот в постели все изменилось. Анна не могла оставаться прежней. Она не могла горячо, как раньше, ласкать его, стонать от наслаждений шептать ужасные слова. Она понимала, что ему это нужно. Он молодой здоровый мужчина, она не может, не должна ему отказывать. Но не получалось. Он обнимал ее, а она думала о сыне. Как они могут заниматься этим, когда за стеной спит их мальчик? Она всегда думала о мальчике каждую минуту и еще о той несправедливости, которая выпала на их долю. Амалия приходила редко. И только по вечерам, зная, что племянник уже спит, В детскую не заходила, заводила разговор ни о чём, о новом платье, о замшевых ботиках. цена такая!» — Амалия закатывала глаза. Ещё она жаловалась на коллег, на мать, ставшую к старости страшно занудной, критиковала знакомых, рассказывала про новинки кино и лишь перед самым уходом нехотя спрашивал «Ну а что у тебя?» «Всё нормально», — Анна понимала. Сестра боится, что она начнёт жаловаться, плакать, проклинать и рассказывать про свою жизнь. Она улыбалась и повторяла за сестрой. «Да, у нас всё нормально. Не беспокойся». Можно подумать, Амалия беспокоилась. Со вздохом облегчения сестра убегала. «Не на что обижаться», — уговаривала себя Анна. «Во-первых, Амалия есть Амалия. А во-вторых, никто не хочет слушать про чужое горе». И видеть его, тем более. Свекровь пришла к ним спустя год после рождения мальчика. Паня Эстер молча подошла к детской кроватке, отодвинула полк, чуть наклонилась, чтобы получше разглядеть внука. Её лицо исказилось гримасой боли. «За что?» — шептала она. «Ты мало у нас отнял. Тебе было мало Бейлки, Моша, Иосифа и Рахель». Ты, видно, забыл про Марка. Конечно, ему было всего три месяца. Я думала, мы с тобой давно рассчитались. А нет, ты хочешь еще, еще и этого ребенка. Все тебе мало, я проклинаю тебя. Анна вздрогнула, не снимая черного бархатного плаща и крохотные шляпки с вуалью, сидя на краешке стула и прижав к лицу руки в кружевных перчатках, Эстер повторяла, как умалишённая. «Мало, всё тебе мало. Когда же ты успокоишься? Бедные мои дети, за что это вам? Ладно мне, но вам!» Пытаясь успокоить мать, Марек обнимал её, совал стакан с водой, но она отталкивала его руки и продолжала причитать. «Аня, Эстер!» — дрогнувшим голосом заговорила Анна. «Не стоит так реагировать. мы Мы так любим его». И мы даже счастливы. «Дура!» — коротко бросила свекровь «Счастлива! А мой сын, он тоже счастлив!» Анна посмотрела на мужа. Тот скорчил мину, дескать, не обращая внимания. «Ты все знаешь про эту актрису». Но потом случилась странная и почти необъяснимая история. Эстер не смогла полюбить единственного сына, красавца и умницу, здорового и крепкого ребенка. А к внуку она привязалась. Почти каждый день являлась в их дом, хватала на руки мальчика, и на ее бледном, печальном, незнавшем знавшем улыбке лице расцветала счастливая улыбка. Помощи от нее, разумеется, не было, да ее никто и не ждал. Хотя нет, не так. То, что она полюбила мальчика, было больше, чем помощь. Хотя ее ежедневные визиты — Раздражали даже спокойную выдержанную Анну, что говорить про Марка. Но Анна всегда встречала ее с улыбкой. Видела, чувствовала. Это была настоящая глубокая привязанность и любовь. «Какой он милый!» — без конца повторяла пани Эстер. «Нет, Анна, ты посмотри, он меня узнает. Ты не веришь? Смотри, он улыбается». Стараясь держать вздох, Анна, конечно, кивала. Улыбка. Какая улыбка? Гримаски, толку их как хочешь. Возясь на кухне, она слышала нежные причитания и в который раз поражалась. Радость моя ненаглядная, солнышко ясное. Ах, какой чудный мальчик! Ни у кого нет такого чудесного мальчика. А Марок ревновал. Вот дурачок. Ревновал и раздражался. Представляю, как она тебе надоела. «Выдержать мою матушку — дело нелёгкое. Очень сочувствую». И добавлял с тяжёлым вздохом. Но «Ну, ты же знаешь, она человек нездоровый». Всё так. Но она искренне радовалась, что бедная Эстер была способна на чувства. Значит, не всё выгорело в её несчастной душе. Что-то осталось. Через пару лет они ко всему почти привыкли. Им выпала такая судьба, что поделать — Значит, надо жить и по возможности радоваться или, по крайней мере, стараться не падать духом. Делали вид, что у них всё так же, как в обычных нормальных семьях. Иначе никак. Они отмечали дни рождения мальчика, и бабушке приносили подарки. Мама пекла свои знаменитые пироги и клеры. Иногда заезжал, вернее, заскакивал свёкор, коротенько на 20 минут. торопливо выпивал рюмку коньяка, закусывал пирожком, желал всем здоровья и исчезал. дело извините. На мальчика он не смотрел. Увидев мужа, Эстер опускала голову, да и он делал вид, что ее и вовсе нет в этой комнате. После его ухода все переглядывались, понимали. Отношений там нет никаких, кроме соседских. Пан доктор все еще был очень хорош собой, подтянут, встроен и моложав. Всегда загорелый, модно с иголочки одет. Словом, красавчик. Все знают что у него молодые любовницы. эстер это не интересовало, и она и муж жили своей жизнью. Только раньше ее жизнь не имела смысла, а теперь в ней были и смысл, и радость. Ее обожаемый мальчик. Именно Эстер нашла знаменитого профессора в Швейцарии, господина Бойца, Специалиста по нервным болезням списалась с ним и договорилась, что они привезут к нему ребёнка. В январе поехали в Басль Анна, Эстер и мальчик. Марок не смог отпроситься с работы. Швейцария поразила Анну чистотой, кукольностью, ненастоящестью, сказочной, словно нарисованной красотой. Горы и поля, леса и реки, бесконечные озёра всё казалось игрушечным. Разместившись в отеле, передохнув, они заказали такси и отправились на прием. Профессор Бойц был немолот и не хорош собой. Огромный, сизый, как слива нос, нависал над большой оттопыренной губой. Но был он мил и любезен. Внимательно осматривал мальчика, проверял на рефлексы, гугукал и улыбался, словно пытался его рассмешить. Затаив дыхание, женщины ждали заключения профессора, Им казалось, что они ждут приговора. Впрочем, так оно и было. Приговору швейцарского профессора можно было верить. Наконец он уселся в глубокое блестящее малиновое коже кресло, снял очки, протер их белейшим носовым платком, снова надел на толстый сизый нос и поднял глаза на двух замерших перепуганных женщин. Увы, его вердикт был невеселым. Да... «Малые подвижки есть. Вы героические женщины. Массажи прочее продолжать. Курортами не пренебрегает, но это лишь для поддержания состояния. Но никак не для его улучшения. Все, что можно, вы уже сделали. И, увы, вряд ли сможете сделать что-то еще. Главное — удержать то, чего вы достигли. А достигли вы многого». Я впервые вижу такую самоотверженность и такую волю, дорогие дамы. Я выпишу вам витамины, советую купить их здесь, а не в Польше. Нашей фармакологии я доверяю больше. И еще. Он поднялся из скрипучего кресла. Я желаю вам сил. Сил и терпения. Ваш путь труден, а результат стараний, к сожалению, минимален. И все-таки рук не опускайте. «Когда бессильна медицина, тогда помогает любовь. Поверьте моему опыту. И можно совет?» Анна кивнула, застывшая Эстер сидела с прямой спиной и смотрела в стену. Профессор улыбнулся. «Оставайтесь на пару дней в базеле милые дамы. Прогуляйтесь по магазинам, посидите в кафе. Как вы знаете, у нас лучший в мире шоколад. Пообедайте в ресторанчике у озера, там подают великолепную форель». сделайте себе подарок. Поверьте, это придаст вам сил и улучшит настроение. И еще прошу меня извинить. «За что?» — удивилась Анна. «За то, что не смог вас обрадовать». В Базале они провели еще два дня. Анна торопилась к мужу. Четко выполнили пожелания профессора, гуляли по улицам, пили кофе в маленьких кафе, Ели шоколад и пирожные, пообедали в ресторанчике у озера. Почти всё время Эстер молчала. Пытаясь её разговорить и хоть как-то оживить, Анна предлагала ей зайти в магазин. «Ах, какая милая шляпка! А какие изящные полуботинки!» — пыталась щебетать она, ни черта не понимая ни в шляпках, ни в обуви. Не глядя на витрины, Эстер проходила мимо. В поезде, уставившись в тёмное, почти чёрное окно, Она даже не прилегла. Анна с тревогой подумала, что по приезде надо обратиться к лечащему врачу. Видимо, у бедной свекрови от расстройства началось обострение. После поездки в Базель Эстер пролежала в больнице почти два месяца. А жизнь текла своим чередом. Анна давно привыкла к её размеренности. Всё чётко, по расписанию. Умывание, завтрак, гимнастика, массаж. Прогулка, обед, дневной сон. Книжка на ночь, колыбельная пластинка классической музыки. Ей казалось, что мальчику нравился Моцарт. Вернее, ей очень хотелось в это поверить. Они давно привыкли к своей жизни, привыкли обходиться без шумных молодежных компаний, вернее, отвыкли от них. Отвыкли ходить в гости, ездить в отпуск вдвоем. Не на детский грязевой курорт, а именно в отпуск на море. Иногда отпускала мама, и они выбирались в кино. но там было нервно и беспокойно. Как дома? Все ли в порядке? И на обратном пути они почти бежали. А так хотелось пройти спокойным, размеренным прогулочным шагом. Погожий день посидеть на скамейке, зайти в кафе, съесть мороженое. Как хотелось оказаться в шумной компании сверстников. Среди молодежи, громкого смеха, свежих анекдотов и новостей. Выпить вина, хмелеть и хотя бы на пару часов забыться. Забыть. Но нет, ничего этого не было. Марек ходил на работу. Какая-то передышка, общение с людьми, другая обстановка. У Анны ничего этого не было. Спасали только книги. Счастье, что она любила читать. На час или два, погружаясь в мир чужой жизни, она забывала о своей. И, конечно, цветы. Цветы тоже были спасением. Пока мальчик спал в кресле, она возилась с цветами, подрезала, окучивала, удобряла, рассаживала, пересаживала, и это давало ей силы. После больницы Эстер вновь стала бывать у нее в доме. Анне казалось, что свекровь не может смириться с тем, что ее обожаемый внук никогда не поправится, никогда не сможет ходить, самостоятельно есть, принимать душу, не сможет понимать то, что написано в книгах, общаться с другими детьми, ходить в школу и еще куча всяческих никогда, которые ей не давали покоя. Эстер продолжала искать медицинских светил, читать медицинские журналы, писать письма врачам. Анна понимала, все бесполезно. То, чего они сумели достичь — вершина. И на этой вершине им предстояло одно — удержаться. Сидя у кроватки мальчика, свекровь застывала словно спала с открытыми глазами. В ней больше и больше проявлялись различные странности. На вопросы она отвечала не сразу, отрывистая и часто не впопад. попад. Ела меньше, чем обычно, не обращая внимания на то, что лежит у нее в тарелке. И главное, Эстер окончательно потеряла интерес к своей прежней светской жизни. Оборвала связи с подругами перестала ходить в театр и радоваться нарядам, могла неделями ходить в одном платье, чего раньше с ней никогда не было. У Анны рвалось сердце. «Мальчик, это все, что я люблю на этом свете», — однажды сказала свекровь. Анна принялась ее горячо убеждать, что есть Марк, прекрасный, здоровый, красивый умный сын, что есть она, Анна, любящая ее искренне и нежно. Ноэстер сказала, грустно улыбнувшись. «Вы оба в моей любви не нуждаетесь, а мальчик? Ему она необходима. Как ты этого не понимаешь?» С Марком все было по-прежнему. Он был нежен с Анной. Приходя с работы, бросался к сыну и, кажется, стал, наконец, жалеть свою мать. Ночами они разговаривали, как всегда, обо всем. Он рассказывал ей смешные истории про коллег, про дурака начальника, про немолодую, кокетливую, мечтающую выйти замуж секретаршу, про своих товарищей, словом, про все. Анна слушала и думала, а ведь где-то есть жизнь, сплетни, разговоры, шутки, походы на обед и на кофе, споры о политике, о книгах и фильмах. Люди планируют покупки, отпуска, путешествия, ходят в гости и в театр в общем, живут. Живут все, кроме меня, даже Марка его мать. Даже у них есть что-то личное. Но тут же стыдилась своих мыслей и ругала себя. Она жалела себя, еще как жалела. В сотый, в тысячный раз задавая один и тот же вопрос. Почему? Почему это случилось именно с ними? Ответа по-прежнему не было. Только вспоминались мамины слова. «У всех свои беды. Ты думаешь, мне было легко, когда не стала отца? Две маленькие девочки». И я без специальности. Как жить, что делать? Я ничего не понимала. Но ничего, справилась. Глажку брала на дом. Ходила на уборки. Много чего было, вспоминать неохота. Спасибо одной доброй женщине посоветовала окончить курсы бухгалтеров Никогда ее не забуду. Знаешь, сколько я вылов подушку. Так было плохо. Одиночество, Анна. Ничего нет страшнее. А у тебя есть марок. «Это ой, как много, Аннушка!» А тогда всем было не сладко. Война. Столько вдов, столько сирот. Анна кивала. «Я знаю, мама, но у тебя были две здоровые девочки, а это немного другое». Мама разводила руками. «Да, Марок был Анне другом, самым большим другом, опорой помощником, отцом, старшим братом, любимым мужем. Он был всем». только перестал быть любовником. Тонкое женское устройство. Не женское, материнское. Однажды сестрица спросила. «Слушай, Анна, а ты спишь с мужем?» От неожиданности Анна растерялась. «А тебя это очень волнует?» Дрогнувшим голосом спросила она. «Меня нет», усмехнулась Амали. «Это тебя, моя милая, должно волновать. молодую и красивый муж у тебя, а не у меня. Все завидуешь». вздохнула Анна. «Ну да, есть чему позавидовать». добрось да ответила сестра. «Завидую!» «Да, ты права. Завидовать тебе было бы странно. Нет, Анна, я не завидую. Просто прости, у него голодный глаз. Понимаю, тебе не до того. И ты этого не замечаешь, а я-то вижу. Он и на меня смотрит, как голодная собака на кусок колбасы. Хотя у нас с ним отношения так себе. Я знаю, что он меня не жалует. это я так по родственному предупреждаю чтобы ты была осторожней по родственному не сдержавшись сарказмом повторила ан ну да ты же у нас красавица самая сексопильная женщина кракова и самый аппетитный кусок колбасы амалия пожала плечами ну смотри дело твое просто все эти командировки девицы сыты не устоит а уж голодно Анна злилась на сестрицу, но понимала права. И про командировки права, и про красивых девиц, которых вокруг было в избытке. Польки всегда славились красотой. Только ей не повезло. Красотой она не блистала. Да и никогда не считала, что это главное. Что делать, вот в чем вопрос. Изображать желание и страсть Анна не умела и считала это обманом. К тому же актрисой она была никудышной, но над словами сестры призадумалась. В конце концов, если у него и бывают случайные связи, она это поймет. Конечно, ей лучше не знать, но если узнает, точно простит. Простит, потому что чувствует свою вину. А если связь окажется не случайной? Если он влюбится? Марок порядочный, честный, ответственный человек, но мужчинам часто сносит голову от хорошего секса. Это факт известный, и никто от этого не застрахован. Ну, если случится, значит, Анна его поймёт и отпустит. Да, точно отпустит, не будет удерживать. Правда, после того разговора с Амалией она стала внимательнее, присматривалась, даже принюхивалась, не пахнет ли от него другой женщиной, заглядывала в глаза, наблюдала, была уверена, что что-то заметит. Но нет, ничего этого не происходило. Муж по-прежнему приходил вовремя, минуту в минуту, из командировок торопился домой и всегда возвращался с букетом цветов и коробкой конфет. У двери сжимал Анну в объятиях, в свои волосы громко, вдыхая их запах, и шептал, что соскочился. Вряд ли он был хорошим актером, а уж лжецом точно не был. Ну и вообще... тема эту она скоро оставила, мудро решив, что будет как будет. Не до того ей. Проблем столько. Справиться бы. На завтрак Марок опоздал. Явился хмурый, небритый, насупленный Анна вопросов не задавала. Наверняка что-то в семье, а значит, не её дело. И пусть он всегда говорит, что они самые близкие люди, ближайшие родственники — И Анна, его лучший друг, без спроса на его территорию она не ступала. Все так, да, родственники, друзья. И все же там давно другая семья. И она, Анна, не имеет к ней отношения. Завтрак прошел умолчание. Выпив кофе, Марок откинулся на спинку стула. Шира вывихнула ногу. Сильно. Он снова нахмурился. Идиотка. Сколько раз я ей говорил, чтобы не надевала высокие каблуки. Но не же, какой! Сама как пожарная каланча, тут еще каблук в 10 сантиметров. Чтобы на мужиков смотреться высоко, — хмыкнул он. Точно я тебе говорю. — Брось, — ответила Анна. — Женщина на каблуках — это красиво. Ноги здорово удлиняет. Впрочем, твоей жене удлинять ноги не надо, — улыбнулась она. У нее и так все в порядке. С ногами, да?» — буркнул он. А вот с головой плачет от боли и тут же кричит. «У меня важное собрание, мне надо было выглядеть». «Она молодая женщина», — мягко сказала Анна. «И её это волнует. Ты должен её понять. Ну, бывает. Не повезло. Наложит шину или ещё что-нибудь возьмёт болеутоляющее, отлежится пару недель, отдохнёт, поспит, почитает. А тут и нога пройдёт». «Две недели?» — он вытречил глаза. «Ты шутишь!» Анна еле сдержала, чтобы не рассмеяться. «Как минимум!» — Марек покачал головой. «Нет, невозможно! Две недели, господи! Да я чокнусь за две недели!» И тут же хитро подмигнул. не не чокнусь, придумал. Уеду к Йосифу в кибуц. Давно собирался. А все никак. А вот и причина». и, облегчённо выдохнув, довольный своим прекрасным решением, разулыбался. А ухаживать за больной супругой, подавать ей чай, бутерброд, яблоко — ты не прав, некрасиво, ты должен быть рядом, а к Йосе ещё съездишь. — Сколько там ехать? 40 — сорок минут. Марок махнул рукой и посмотрел в сторону. — Что ты вообще знаешь? — проворчал он. — Чтобы судить! «А я и знать не хочу», — рассмеялась Анна. «Это твой прайд и твоя территория». В общем, похоже, они немного поссорились. Анна ушла к бассейну, Мара, кажется, в номер. «Не все так спокойно в датском королевстве», — думала Анна. «Широ человек сложный, с сильным характером, Маруку непросто. Но это его выбор и его семья. В конце концов, они прожили много лет». «Родили и вырастили двоих детей, и коней на переправе не меняют. Так что, терпимый дорогой, у всех своя ноша». Встретились в обед, Марк был по-прежнему раздражён, хотя изо всех сил пытался это скрыть. Осталось два дня, да и ссориться с Анной. Их ссоры, вернее, короткие разногласия можно было пересчитать по пальцам. Обычно они спокойно без криков спорили, Анны и скандал вещи несовместимы. И всё. Тут же забывали. Или сделали вид, что забывали. В сердце уж точно не оставалось ни обид, ни претензий, только сожаление, что он её расстроил. Анна никогда не напоминала о разногласиях. В её лексиконе не было слов «я была права», «я тебе говорила», «я предупреждала». Ей были чужды эти обычные женские штучки «укорить», подцепить, задеть и напомнить. Ни разу она не напомнила о его не очень симпатичных поступках или высказываниях. Анна — великий миротворец и примиритель. Анна — за мир во всем мире, а уж в семье. Это она, Анна, научила его жалеть и прощать его несчастную мать. Более миролюбивого и мягкого человека он не встречал, миролюбивого, терпеливого, и не злопамятного. По крайней мере, он не встречал. Правда, опыт, если честно, был небольшим, но твердо знал таких, как Анна, нет. Не бывает. Почему так безжалостно распорядилась судьба? Почему эта чертова жизнь развела его с Анной? Почему уготовила им такие испытания? Ведь если бы все было нормально, как бы спокойно и счастливо они прожили свою жизнь в любви и понимании, в полном единении душ. Или он сам во всём виноват? Да, скорее всего. Но ведь Анна тогда поддержала его, сказав, что он прав, и она с ним согласна. Это она настояла. Если не она, он бы не уехал. Анна сильная, а он слабак, тряпка. Легко согласился. Даже не смог сдержать выдох облегчения. Как хорошо всё сложилось. Но он и вправду не мог. Не мог оставаться. Не мог жить в этом доме, Ей спать, видеть каждый день Её больные глаза, Трясущиеся руки, растерянность. Она всё понимала И отпустила его. Её великодушие и благородство Безразмерно, Как и её самоотверженность, Нравственное величие. Да, звучит выспринно, Но это чистая правда. Чище человека не было в его жизни, Чище и тоньше. А теперь он, болван, портит ей настроение, срывается, укоряет, кретины эгоист. Дуться на Анну, ничего глупее и отвратительнее не придумаешь. Пройдясь по парку и кое-как успокоившись, он пошел в город и купил огромный букет кремовых роз. Бордовые, красные и прочие она не любила, только кремовые. Кажется, они называются чайные. Пахли они восхитительно. В номере он побрился — Надел свежую тенниску, побрызгал садиколоном, взял букет и пошёл в ресторан. Подошло время обеда. На него оборачивались все. И официанты, и гости, провожая его удивлёнными взглядами. «Я похож на человека, идущего делать предложение?» — пошутил он, наклонившись к соседнему столику, за которым сидела пожилая и, очевидно, богатая арабская пара. Те страшно смутились и... И дама извинилась по-французски. Поклонившись, Марок ответил также по-французски. Арабская дама зааплодировала. За другими столиками тоже раздались хлопки. Он глянул на Анну. Та была смущена и испугана. «Это тебе». Галантно поклонившись, он преподнес ей букет. Растерянная Анна оглянулась, словно ища поддержки. Кто-то снова захлопал в ладоши. Она пробручала. Вот уж не думала, что к старости ты станешь пижоном и полюбишь театральные эффекты. Марок со вздохом развел руками. Но в целом все получилось. Настроение у Анны было прекрасным. Ужин удался, и они оба выпили по бокалу белого вина. На горячее была рыба, а с кофе позволили себе по кусочку шоколадного торта. И все-таки вкуснее, чем пекла твоя мама. «Я ничего не ел ни во Франции, ни в Италии. Пироги пани Тереза со сливами, вишнями, яблоками, эклеры с шоколадным кремом и трубочки со сливочным. Это шедевры Аннушка!» Анна вздохнула. «Только жаль, что я не любила сладкое». А кулинаркой мама и вправду была непревзойденной. После ужина они долго сидели в парке, не возвращаясь к сложным проблемам, болтали по пустякам. Хватит печали и жалоб. В конце концов, у них остался всего один день. А про свою прошлую жизнь они когда-то дали слово не вспоминать. Правда, не всегда получалось, но старались изо всех сил. Они прошлись по парку, где потрясающе пахло свежескошенной и политой травой, кустовые розы, оплетающей ограду, Жасмином и липой. с карпатских гор тянуло прохладой, Вечерней свежестью и сыростью леса. Вдоль дорожек горели фонари, А мальчики амуры из серого гранита Были, как всегда, улыбчивы и весело «Расскажи мне что-нибудь еще», — попросил он. «Про Краков, про нашу улицу, наш, прости, твой дом, Про наших соседей, про твою дуру-сестрицу». Про всё, что мы когда-то любили. Знаешь, я так скучаю по всему этому. Когда-то, растерянно повторила она. Ну почему же? Я и сейчас всё это люблю. Ну что рассказывать, Марк? Я тебе всё сто раз рассказала. Повторюсь. Какие у меня новости? Да никаких. Старость, болячки, что интересного? Ты бы приехал, ну и... «Мне тяжело, Анна», — перебил ее. «Всегда тяжело туда возвращаться, да и дела. Все уже стало непросто». Он усмехнулся. «Сама говоришь, старость, болячки». «Ну, это не про тебя улыбнулась она, поплевав через плечо. «Футьфу, не дай бог». Как водится, он проводил ее до номера и, привычно чмокнув щеку, погладил по волосам. «Завтра последний день», — сказал он, пристально глядя ей в глаза. «Как быстро все пролетело!» «Как все хорошее!» — улыбнулась Анна. «Но спасибо, что было, правда? И в конце концов мы едем домой. Я в свою любимую избушку, ты в свой прекрасный дом. У тебя еще несколько месяцев будет море, а у меня, надеюсь, теплое лето». Тебя ждёт семья, а меня — покой и уединение. То, к чему я привыкла и так полюбила. Жизнь войдёт в привычное русло, и это прекрасно. А на следующий год? — улыбнулась Анна. — Дай бог, мы встретимся снова. Здесь или в другом месте, какая разница? Если ты, конечно, не передумаешь, — рассмеялась она. Но я всё же надеюсь. — Анна, — хрипло сказал он, — Ну что за дурацкая жизнь? Почему мы опять расстаёмся на год? Дурацкая, искренне удивилась она. Что ты, Марк? Она прекрасна эта жизнь. Прекрасна и удивительна. О чём ты? А наши встречи? Разве это не чудо? Словно ведя впервые, он внимательно смотрел на неё. Нет. Всё-таки ты, Аннушка, удивительный человек. Это тебя прекрасней нет, моя дорогая. Щедрей и прекрасней. Махнув рукой, Анна смущенно рассмеялась. О да, куда там, прекрасная. Старуха в морщинах с костылем. Лучше из того, что ты видел. Лучше. Без доли иронии кивнул он. Самое лучшее. Все, все, смущенно забарматала она. Хватит, ей-богу, лично я спать. «А ты...» — она хитро прищурилась. «Ты ещё можешь порассуждать о чём-то подобном, но уже без меня. Извини». Поцеловав ей руку, он развернулся и пошёл к себе. В номере Анна села в кресло, сильно дрожали руки и ломила затылок. Хорошо бы померить давление. Кажется, высоковато. Но сил не было. Скинув блузку и брюки, Анна легла на кровать. На тумбочке высокой прозрачной вазе издавая тонкий и деликатный запах, стояли чайные розы. Анна осторожно погладила нежные распустившиеся бутоны, и вдруг ей остро захотелось домой. Домой в тишину, в одиночество, в привычный знакомый по минутам распорядок и ритм. Позднее пробуждение. Сколько лет она не могла себе это позволить? Завтрак с кофе и булочкой, лёгкую уборку и, наконец, сад. Её любимый сад, который спасал её, лечил, давал силы. Сад, без которого она не представляла своей жизни, её цветы, кустарники, деревья, которые она знала наперечёт, как знают семью и самых близких, с которыми она разговаривала, здоровалась и прощалась, и по которому скучала в отъезде. Да, сад, её сад. Ну и дальше по расписанию. В среду поход в магазин. В четверг, если есть настроение, небольшая готовка дня на 4 В субботу по плану был рынок, домашний сыр, деревенские яйца, творог, сметана. В воскресенье кофе с Амалией, в любимом кафе. В середине месяца пятнадцатого или шестнадцатого поездка на кладбище. Редкость с сестрой, чаще в одиночестве. К этому пункту надо было готовиться морально и физически. В понедельник пылесос и полов. Тяжеловато, но пока по силам. Вечерами книги, радио, иногда телевизор. И тишина, полная тишина. И ещё свобода. Как ни крути, свобода — это, знаете, счастье. Как хорошо, что добираться до дома недолго. Три с лишним часа в очень комфортном автобусе, а там полчаса на такси, и она дома. Как хорошо, что в Европе всё близко, и как хорошо, что она так любит свой дом. Спасибо, Эстер. Да, скорее бы домой. Что говорить? Даже такие путешествия для неё тяжеловаты, даже такие близкие такие чудесные. Да всё, если честно, стало непросто. Впрочем, когда было просто. Да и кто нам это обещал? Последний день решили провести спокойно процедуру бассейн послеобеденный отдых, сбор чемоданов в максимум, максимум, прогулка по парку и бокал лёгкого вина отметить прекрасный отпуск. Сборы Анну не волновали. Четыре пары брюк, Юбок она давно не носила. Несколько блузок и две пары обуви собрать минут десять, не больше. Разумеется, мешочек с таблетками, кое-что из ухода за кожей. Хотя это, право, смешно. Она не из тех, кто следит за новинками и покупает дорогие кремы. Лучше всего, по совету опытной сестрицы, крема аптечный, натуральный, безо всяких отдушек и добавок. Анну не волновали вредные отдушки и добавки, Ей просто было удобно покупать кремы в аптеке. Аптека пана Чижика находилась напротив. Две минуты ходьбы. А знакомы они были тысячу лет, с молодого возраста. Если ей не здоровилось, она звонила пану Чижику, и он, перебегая дорогу, с удовольствием приносил ей лекарства. Кстати, когда старый друг овдовел, а случилось это лет десять назад, он пришёл к Анне и заговорил о совместном проживании, чтобы украсить, и облегчить оставшиеся годы. Анна еле сдержала, чтобы не рассмеяться. Лысый и круглый, как шар, казалось, он не идёт, а катится. Вечно красный и потный панчижик. Вот это жених! Правда, потом стало стыдно. Можно подумать, она большая красавица. А зачем? Осторожно осведомилась она. Зачем нам с вами это нужно? утирая платком мокрое от волнения лицо, смущенный аптекарь, удивленный, недоуменно захлопал глазами. «Как же, паня, она быт! А материальная составляющая, а помощь друг другу! Вдвоем всегда легче и спокойнее, не так ли? Вам станет нехорошо, не дай бог, конечно. Я вызову скорую помощь. Мне вызовите вы». — Клянусь, я совсем не избалованный и не капризный. Моя зосенька, — всхлипнул он, вспомнив супругу. — Готовила просто. Да я ничего такого не требовал. Рубашки глажу сам, стиральной машиной и пылесосом пользоваться умею, в продуктах разбираюсь. Я не буду вам обузой, поверьте. Просто... — он громко вздохнул. — Я совсем не переношу одиночество. Захожу в дом после работы, а там темнота. Это ужасно. И не с кем поговорить. Совершенно не с кем. Сыном все коротко, он вечно занят. Друзья, их почти не осталось. А поговорить хочется, пожаловаться, поделиться. Человек должен общаться. Милый пан Чижик, — как можно мягче ответила Анна, — это я стану вам обузой, уж поверьте. За все эти годы я так разленилась. Блюдо полудня, в еде неприхотливое почти не готовлю. Целыми днями могу провозиться в саду, да и болтать уж, простите, отвыкла. По вечерам я читаю или слушаю музыку. В общем, жена из меня, — махнула рукой Анна, — так себе, честное слово. А собеседник тем более. Казалось, пан Чижик вот-вот расплачется, и Анна поторопилась его утешить. «Пан Чижик», — затараторила она, — «вы замечательный человек завидный жених. Обернитесь вокруг моря одиноких и тоскующих женщин. И каждый, уверяю вас, каждый будет счастливо составить вам пару. А меня вы простите. Я так привыкла к своему одиночеству, что не применяю его на самого лучшего мужа». Пан Чижик все так же молча хлопал глазами. Вид у него был расстроенный. «И я надеюсь вдохновенно продолжила Анна, — что вы на меня не в обиде и мы по-прежнему будем дружить что вы он отчаянно замахал маленькими пухлыми ручками конечно будем какие обиды понятно просто уголки губ опустились просто я вас так хорошо знаю вы порядочные приличные женщины и вообще ответственный человек. А это я ценю больше всего. А искать... Он покачал головой. не дорогая не стану, мало ли что. Мы с Осенькой прожили чудесную жизнь. А тут еще нарвешься на какой нибудь стервозу. Нарвался бедный пан Чижик. Все получилось как по сценарию. Как обхаживали его местные вдовушки и разведёнки, так нет, — кривил рот. Это старые, это страшное. У этой кучу внуков и детей, в общем, выбрал он молодуху, немного за тридцать, работающую сиделку знакомой старой дамы. Узнав, что панчижик хочет жениться, девица изо всех сил стала его обхаживать. Ещё бы! Своя аптека, свой дом, машина. попался старый дурак. За год толстяк похудел на 20 килограммов. Нет, ему это шло, да и для здоровья полезно. Постройнел молодой, похорошел, надел джинсы. На этом дело и кончилось. Женушка изменила ему с молодым и сделала ручкой. Бракоразводный процесс длился долго. Соседи ходили на слушание и божили, что сиделка преследовала только корыстные цели. Аптекарь нанял дорогого адвоката, но всё же молодая стерва отсудила машину и загородный дом. Хорошо хоть не тронули городской дом и аптеку. «Это ты во всём виновата!» — смеялась Амалия. «Приняла бы предложение, ничего бы не случилось!» Анне смешно не было. Она не Амалия. И бедного Чижика было искренне жаль. Господи, что за чушь лезет в голову? Да, чемодан она соберет за полчаса. Это Марок Пижон, обожает красивые вещи, умеет их носить, до сих пор ведь хорош. И по сей день дамы смотрят вслед. Лежали у бассейна и болтали. Настроение, Анна это чувствовала, у Марока было так себе. Но он как мог это скрывал. И вправду, зачем они его семейные проблемы? Мужской эгоизм. давно была у мамы. Наконец спросил он. Анна ждала этого вопроса. «Недавно», — ответила она. «Прибралась, положила свежие цветы, мальчику ромашки, а Эстер белые лилии Ты же знаешь. Других она не признавала. Посижу, поговорю, и становится легче. На следующий год я обязательно выберусь». Не очень уверенно, — сказал он и добавил. «Да, обязательно. Давно я не был. Давно. Давно», — кивнула она. «Конечно, выберешься». Поддержала его она. «Я в этом уверен Знаешь, после долгого молчания проговорил Марк, я ведь всегда скучаю по Кракову. Сколько лет он мне снится. Старый город — наша улица, наши места. А приезжаю — и такая тоска». Вернее, печаль, так будет точнее. Ну и тоска тоже, да. Сколько лет я там не живу, а не отпускает. Хотя, говорят, родина там, где твой дом и твоя семья. Но ведь и там, в Кракове, мой дом. И ты тоже моя семья. Вот так и живу. Сердце пополам. Всю жизнь, анушка всю. Это нормально, кивнула она. Там детство, молодость. «Молодые родители, твой первый дом, друзья по школе, коллеги. Там было много хорошего». «Там была ты», — глухо ответил он. «Ты и мы. Ладно, закончили. Пора на обед». И он резко поднялся с шезлонга. Вернувшись в номер, Анна в бессилии села на кровать. Их совместное времяпрепровождение было прекрасным. Весь год она ждала этой встречи, Никого у ближе не было, ближе, чем он, ближе, роднее, понятнее. Но при этом она понимала и ощущала, что эти встречи её опустошают. Марок и их прошлая жизнь неразделимы. Их безмерное счастье и безмерное горе. И всегда, всегда. Когда видит его, она вспоминает их прошлую жизнь. Хотя вряд ли она её забыла. Все это с ней навсегда, каждый день и каждую ночь. Да, у них был договор, на отдыхе об этом не говорить. Они и не говорили, но это был театр, фарс. Находясь вместе, они не могли не думать об их общей жизни, об общем счастье и общей беде, которая была с ними, пока они живы, как ни крути, не притворяясь и не делая вид, что все в далеком прошлом. И они знали, что это далекое прошлое, Их никогда не отпустит. На ужине, конечно, с бокалом вина, он сообщил, что отвезет ее в Братиславу. Анна замахала руками. «Даже не стану об этом слушать. Приедет такси, мой автобус рано утром, твой в ночи, и что? Тебе, не молодому человеку, болтаться туда-сюда, терять день? Нет и нет. Ты останешься здесь, поплаваешь в бассейн отдохнешь днем». Спокойно и вкусно поужинаешь и спокойно поедешь в аэропорт сытый и отоспавшийся. Тебе и так предстоит веселая ночка. Марк, и думать не смей. Да и вообще, какой в этом смысл? Не люблю дурацкие поступки. Что-то вы раскомандовались, паня Ванькович. Разбушевались. И голос звучит ого -го Не ожидал от вас такой прыти. Рассмеялся он и со вздохом добавил. «Какой смысл, говоришь?» «Да простой, Аннушка, побыть с тобой еще пару часов». «Я, Марок, не люблю нелогичные поступки», — повторила она. «Кажется, он немного обиделся. Ну и ладно, в конце концов, это он раскомандовался. Пусть и командует своей Широй и своими детьми». «Ладно», — миролюбиво заключил он, — «понимаю, устала от моего общества. Старик с занудой не самый приятный партнер». «Ты? Старик?» — искренне рассмеялась Анна. «Какие ничьи, пан Это слово к тебе неприменимо!» И Анна подняла указательный палец. «Посмотри вокруг! Все по-прежнему от тебя в восторге!» Он посмотрел на часы. «Ладно, Аннушка, осталось совсем мало времени. Может, пройдемся по парку? Вечер сегодня шикарный!» И он втянул носом свежайший горный воздух. А завтра снова в жару, в зной. Правда, море. Это единственное, что примеряет с нашим климатом. Но зато у вас теплые зимы, — ответила Анна. Ни слякоти, ни снега, ни холодов. Ну да, — усмехнулся он. Как зарядят дождей, из дома не выйдешь. Ладно, все, не скулю. Это вправду ворчащий и нудный старикашка. Вечер был прохладным. И Анна быстро замёрзла. Захотелось в номер, в тёплый душ и в тёплую кровать. Проверить чемодан, полчаса почитать, написать СМС Амелии и принять снотворный. В ночь перед отъездом без таблетки ей точно не уснуть. Как-никак волнение. Дорога всегда волнение. А уж в её возрасте. Да что говорить. Дороги она всегда побаивалась. Трусих, зайчья душа. Это Марек думает, что она великана. Какой там великан, пожилая, одинокая, нездоровая и трусливая женщина. Вернее, старуха. В семь утра он постучал в ее номер. Анна сидела в полной готовности. Свободные брюки, широкая майка, кроссовки. В дороге одежда должна быть удобной. На коленях сумочка с водой, лекарствами, расческой, леденцами, кошельком с деньгами и кредитной карты. Одна ее пенсионная, вторая та, что сделал Марк, и куда он ежемесячно отправлял ей довольно приличную сумму. Сколько лет она с ним ругалась, сколько билась. Как горячо и искренне убеждала его, что ей на все хватает. Обижалась, переставала отвечать на его звонки, не помогала. Деньги поступали с завидной точностью. Потом силы кончились, и Анна сдалась. Понимала, что бесполезно. Упрямый осёл. Не зря его так называла Эстер. «Вот скажи», — говорила она, — «что мне с ними делать? Тряпки мне не нужны, шкаф забит. Ем я скромно и мало, ты знаешь. Путешествовать одна боюсь, возраст не тот. Компаньонки у меня нет. Амалия не в счёт, она не может уехать из-за мужа. Ну что? Что мне с ними делать, если только отдать на благотворительность? делай что хочешь «Был ответ. И вообще отстанет от меня с этими чёртовыми деньгами. А мне куда их девать? Только не говори, что у меня дети. У этих детей есть всё и даже больше. Я не бедный человек, ты это знаешь. Только не знаешь, насколько не бедный. В общем, так, Анна. Считай, что я покупаю своё спокойствие. Такой вариант тебя устраивает?» Что оставалось делать? «Только смириться». «Готово», — улыбнулся он. ну что ты психуешь давай отменим машину со мной тебе будет спокойней анна замотала головой нет и нет и вообще с чего ты взял что я нервничаю ну да усмехнулся он ты верно позабыла дорогая что мы очень близко знакомые что я вижу тебя насквозь ладно упрямится выпьем кофе и посажу тебя в машину кофе выпили от еды анна решительно отказалась Но два сэндвича, которые Марек попросил официанта сделать в дорогу, ворча, засунула в сумку. «А вода?» — озабоченно спросил он. «У тебя есть вода?» Анна раскрыла сумку и показала ему бутылку. Служащий взял её чемодан и, попрощавшись заспанной девушкой на рецепции, они вышли на улицу. Такси стояло у входа, шофёр тут же выскочил и принял чемодан, Услужливо распахнул заднюю дверь. Отель дорогой, публика отдыхает не бедная, а значит, есть надежда на хорошие чаевые. Правда, с виду бабули уж слишком скромны, но это ничего не значит. Миллионерши одеваются еще скромнее. В такси он давно всякого повидал. И миллионер в том числе. «Ну», — сказал Марк, — «будем прощаться». Анна на минуту прижалась к нему. и тут же отпрянула, закинув голову, посмотрела ему в глаза. «Береги себя, Марк! Это единственное, о чем я прошу!» «К тебе такая же просьба!» Потом взял ее под локоть и бережно усадил в машину. Шофером расплатился сам, не разочаровав его чаевыми. Тот едва не присвистнул и со счастливой улыбкой Слишком рьяно рванул с места, но тут же, взяв себя в руки, выровнял ход. И машина плавно, и величаво выехала с ухоженной территории пятизвездного отеля. Разноцветные флаги Евросоюза, России, Израиля и арабских стран мирно колыхались на ветру. Марок стоял до тех пор, пока белое такси «Мерседес» не скрылось из вида. Вмиг поникший и постаревший, Красивый видный пожилой мужчина по зашаркал по выстеленным красной ковровой дорожкой ступеням. Он пошел в ресторан, но есть не хотелось. Два двойных эспрессо, надкусанный круассан. За окном начинался мелкий дождик. Анна всегда говорила, что дождь в дорогу — это прекрасно. Марок в приметы не верил и тут же разнервничался. Скользкое шоссе. «Удлинённый тормозной путь?» «И почему в голову всегда лезут самые отвратные мысли?» «Почему он так устроен?» Анна говорила, что это национальная особенность, повышенная тревожность. «Ваш народ пережил слишком много, немыслимо много, как ни один другой народ в мире. Ваша кровь навсегда отравлена беспокойством за своих родных. В ваших сердцах и памяти отпечатались такие страшные вещи, что вы не можете быть другими. Наверное, она права. Точно так было с детьми и женой. Если нет связи или кто-то задерживается, у него в голове возникали самые страшные картины. «Психопат!» — говорила Шира. «Я тоже еврейка, но когда наши дети отрываются на дискотеках, я сплю по ночам, а не торчу у окна». «Сравнила», — возражал Марк. Ты родилась здесь. У тебя всегда была Родина. Да, история твоей и моей страны тоже невероятно трудная и кровава. И все-таки ты не сравнивай вас и нас, европейцев, переживших войну и Холокост. Ты же знаешь историю моей матери и моих предков. Он посмотрел на часы. Прошло 20 минут. Надо выдержать хотя бы еще пятнадцать, а уж потом позвонить. Широ права. Он законченный психопат. Дождь чуть покрапал, и на небо снова вывалилось огромное желтое солнце. Анна смотрела в окно, поля, лесочки, милые ухоженные деревушки. Не пейзаж, услада для глаз. Ах, как хочется домой, к своим милым и старым вещам, к пластинкам, чашке с дурацким розовым кальмаром, Как хочется нарвать цветов и поставить их в любимую синюю вазу. Хочется в свое кресло, немного потрепанное с боков, но удобнее его нет, на свою крошечную кухоньку, к своим чугункам и кастрюлькам. И еще хочется сварить холодник. Настоящий холодник с огурцом, яйцом и сметаной, кисловатый, сладкий, ярко-бордовый. К нему кусок ржаного хлеба с селедкой. И да. У неё припасена бутылка сладкой вишнёвки. Две рюмочки обязательно за возвращение. Как она скучает по своему шкафу с любимыми книгами и старыми журналами, по фотографиям на стенах, по картинкам, купленным у уличных художников, по фарфоровым фигуркам собак, которые она собирала когда-то. Свой милый сад, своё плетёное кресло. Локсы уже отцветает но их нежный устойчивый запах будет держаться еще какое-то время. Не успеешь оглянуться, как придет время гладиолусов, астр и георгинов. Золотые шары почти закроют забор, черноплодная рябина согнется под тяжестью веток, усыпанных ягодами. А яблоки? Прошлый год был слабенький, неурожайней. С одной стороны, это радовало вечная мука с этими яблоками, пару корзин сестре, корзинку врачу, корзину пану Чижику, ну а дальше? Дальше приходилось придумывать. Резать на дольки, сушить в духовке. Процесс долгий и муторный. На маленьком огне пять, а то и шесть часов. А ведь давно собиралась купить сушку для фруктов. Конечно, повидло. Такое густое. Хоть режь. Если есть настроение, можно испечь рогалики с повидлом. Кстати, отличная штука. Такое повидло вполне заменяет мармелад. А можно сделать и мармелад, и даже пастилу. Соседки варят, и получается превосходно. Но Анна не сластен. Да и времени жалко. Сок, компот тоже хлопотно. Да и кто все это съест и выпьет? Она точно нет. В общем, проблема. А яблоки у нее отменных сортов. Айда Ред, ее любимый Лигал, декоста чемпион, а какая вкусная груша-конференц, лучший из сортов. А сливы, Ренклот и Венгерка, любимое лакомство джема из Венгерки, а сочные и сладкий Ренклот хорош на еду. Анна представила свежую кырку и рогалик, густо намазанный густющим сливовым джемом, и поняла, что проголодалась. Вспомнив про сэндвичи, заботливо положенные Мареком, она осторожно, словно воровка, приоткрыла сумочку и отщепнула кусок хлеба с ветчиной. Но от острого глаза шоферу укрыться не удалось. «Аня», — обратился он к ней, — «хотите, остановимся на заправке, я куплю вам кофе». Смущенная она отказалась. «Сойдет и так. Большое спасибо. Кофе я выпью на автобусной станции». Всё равно надо как-то убить время. Верно. Он глянул на навигатор. «Двадцать минут, пани. Двадцать минут, и мы будем на месте». «Странно, что он не звонит», — подумала Анна. «Наверное, пошёл в номер уснул. Ну и слава богу». В первый раз он позвонил, когда она была в дороге, и ещё пару раз, когда уже была на автобусной станции в Братиславе. Анна злилась и отчитывала его, но он оставался непреклонен. Стоило об этом подумать, как раздалось пеликанье телефона. Всё нормально. Монотонно отчитывалась она. И даже отлично. Дождь? А, ну да, был. Минут десять, не больше. Сейчас ясно и сухо. Осталось совсем немного, минут пятнадцать. Послушай, занимайся своими делами. Кстати, как ты позавтракал? Вот и иди отдыхать. Снова дождь? Замечательно. «Слаще, чем в дождь не спится, иди в номер и ложись». «А что с чемоданом?» «Еще не приступал?» «Как вы, мужчины, беспечный! Проверь все шкафы, не забудь про подарки и сейф». «Все, все, отстала». «Это тебе моя месть», — рассмеялась она. «Ну все, марок все. Нет, больше звонить не буду. Когда доберусь, напишу сообщение». «Ну, конечно, из Кракова, Марк. Три с половиной часа. Ты о чем?» сесть, подремать, если получится, поглазеть в окно, и все, я дома. Конечно, домой на такси. С этим, слава богу, проблем нет. Да, да, все прекрасно. Голова? А почему она должна болеть? Нервничаю? Ничего я не нервничаю. Да у меня все прекрасно, и настроение в том числе. Все, Мара, кажется, мы подъезжаем. Не волнуйся и не названивай, я тебя умоляю. Да, когда прилетишь, напиши. Сразу слышишь? Ну, всё, пока. И ещё раз большое спасибо. Всё было чудесно. Анне досталось место у окна, и она, задёрнув шторку, тут же задремала. От дождя настроение совсем упало, и марок окончательно расклеился. Целый день торчать тут одному, Практически до ночи. Он ненавидел одиночество. Эта Анна привыкла к нему и даже получает удовольствие, а он нет. Он от одиночества страдает. В номере он завалился в кровать, скинул только кроссовки. Чёрт с ним, с бельём. Последний день. Дождь то усиливался, то затихал. Он задремал, но вскоре проснулся. Разболелась голова, Таблетки у него не было. «А надо бы», — подумал он. «Всё кажусь себе молодым и на деле». Как там Анна? Он схватил телефон. у слава богу, висело СМС, что дорога была лёгкая, на дома, и у неё всё хорошо. Анна в Кракове. Можно расслабиться. В городе, по которому он так скучал и в который боялся возвращаться. Марок лежал и вспоминал картины из прошлого. Детство, мать, отец, большая красивая квартира доктора Ваньковича. Отец всегда безупречен. Стрижка волосок в волоску, хороший одеколон, идеальные ногти, дорогой костюм и дорогие туфли. Дэнди. Отец всегда выдержан и спокоен. Никогда не повышает голоса, но почему-то маленький Марок его побаивается. Он какой-то чужой. И еще он вечно занят. Мама — красивая, тонкая, хрупкая. Узкие кисти рук, огромные черные глаза, тонкий нос с изящной горбинкой. Мама — красавица и большая модница. Какие у нее платья, какая обувь. Мама — сама элегантность. У нее всего в избытке. Нарядов, духов, украшений. У нее есть прислуга. Мама — фея. Представить её с веником в руках — смешно. Мама — это ванна с душистой пеной, запах гиацинтов из её комнаты, пушистые лёгкие меха, в которые она кутает свои острые плечи. Мама — это театр. Концерты классической музыки, офис с пирожными, запах духов. Мама — это строгость, даже суровость и полное отсутствие ласки. Никаких поцелуев, никаких объятий — Мама сдержанная и строга. В этом они так похожи с отцом. Марок и никто не целует ни папа, ни мама. И еще маму почему-то все время жалко. Она красивая, богатая, но все равно какая-то несчастная. Не может забыть того, что случилось с ее семьей. Мама не спит по ночам и часто болеет. Мамы часто нет в доме. Мама то на курорте, то в клинике. Мама нездоровая, это видно по ее глазам, печальным, тревожным, беспокойным, с навсегда застывшей тоской. Красивый сын, успешный муж, большая квартира, много денег. Чего ей не хватает для счастья? Она почти не обращает на сына внимания. В зоосад он идет с няней, а все дети с мамами и папами. По улицам тоже гуляет с няней. Няня хорошая, добрая. но ему хочется с мамой. У них почти не бывает гостей. Тогда для чего в столовой такой огромный стол? У мамы есть несколько подружек, но эти дамы ему не нравятся. Они вечно приподнимают холеными пальцами его подбородок и небрежно похлопывают по щекам. Вечерами после семейного ужина, проходящего в звенящей тишине, все расходятся по своим комнатам. Марок тоже плетется в свою. «Там есть все». Кровать, письменный стол, книжный шкаф и куча игрушек. Там пахнет мастикой от недавно натертого пола, и он ненавидит этот запах. В его комнате одиноко и грустно. Но друзей звать не разрешают. Будет шумно, а у мамы часто болит голова. Хорошо, что его отпускают к друзьям, Милошу или Йосе. И там, и там весело, шумно и светло, А у Ваньковича же всегда горят только торшеры или настольные лампы. Верхний свет мама не переносит. Отец раздражается и говорит, что они, как в кроту в ей норе. У Милоши веселая и добрая мама. Она печет печенье с корицей и зовет их пить чай. Мама Юсика много работает, приходит усталая, но всегда приносит мороженое. И никто, никто не говорит им потише и не делает замечаний. Лет в 12 он начинает кое-что понимать. После пережитого у мамы нервное расстройство и меланхолия, хандра и нарушение сна. Маме снятся кошмары. От этого пережитого все проблемы. У папы много работы и ей женщины. Это он узнает, приложив ухо к двери, где родители выясняют отношения, в смысле ссорятся. Мама говорит папе, что все знает про его штучки, а папа отвечает, что имеет на это право. «С такой жизнью, какую ты мне устроила!» шепотом кричит отец. «Я имею право на все, и да!» Охрипшим голосом говорит он. «Умерь свои расходы и потребности, второе кольцо за месяц немноговато!» «Забери его!» Спокойно и равнодушно отвечает мама. «Оба забери, мне они не нужны!» Забери сдай в магазин. И, наконец, спи спокойно. И она смеется страшноватым и хриплым смехом. «Мне они не нужны», — повторяет она. Так развлекаюсь. На пару часов хватает. Так мама шутит. А вообще в их доме никто не смеется. Однажды в кино он встречает отца и прячется за колонной. С отцом женщина. Наверное, именно про эти штучки говорила мама. Женщина молодая и красива, пожалуй, только сильно накрашенная и полноватая. Громко хрустя фольгой, пани е шоколад и заливисто хохочет. На ее белых и похлых руках много блестящих и крупных колец. Она вульгарна. Он вспоминает это слово и, наконец, понимает, что это такое. Отец сдержанно улыбается, что-то смахивая с ее жакета. Потом он берет ее под пухлый локоть, и они идут в зал. Марок выскакивает на улицу. Слава богу, отец его не заметил. Он долго бродит по окрестностям. Домой идти неохота. Вообще ничего неохота. На сердце такая тоска. Выходит их семья — красивая оболочка для окружающих. А на деле никакой семьи нет. У отца — любовница, у мамы — Возможно, тоже есть какой-нибудь кавалер. Самое противное, что они живут во лжи. И никто друг друга не любит. Его не любят уж точно, а он? Он, пожалуй, тоже. Нет, мама он жалеет. отца? За что его жалеть? Раньше он его уважал, а сейчас, кажется, нет. Да, точно нет. Он стал ему противен. Вокруг него одна ложь. Дешевый театр. Вечно страдающая мать и гуляющий отец. Зачем они вместе, почему не разъедутся? А, кстати, с кем бы он, Марек, остался? С отцом или с мамой? Вопрос. И ответ. Да ни с кем. С огромным удовольствием он бы остался один. Он им не нужен. Да и сам в них не нуждается. Потом Марек научится не обращать на родителей внимания, И жить своей жизнью. Кончилась школа, начался институт. Студенческая компания, споры и разговоры до самого утра. От выпитого и выкуренного раскалывалась голова. Но там была жизнь. Жизнь, а не темный мрачный склеп. Он ожил. Приятели, походы, баскетбол, карты. Он почти не думал о родителях. Мама все чаще лежала в больницах. Отец пропадал по неделям. Марек знал, что он у любовниц Ну и отлично. Его ни о чём не расспрашивали, его жизнь их не интересовала. Они были слишком увлечены своей. Карманных денег ему хватало, отец не жалел, откупался. А потом появилась Анна. И только тогда началась настоящая жизнь. Он влюбился в неё в ту же минуту, как только увидел её кудрявые, рыжеватые волосы, подсвеченные солнцем и оттого золотистые. Ее серо-зеленые глаза — удивленные, распахнутые, наивные, тоненькую подростковую фигуру, при этом невероятно женственную и хрупкую. Вся она была сама женственность, изящество, плавность. А как она говорила? Он замер и слушал, не отрываясь, хрустальный чистый голос, немного растянутый гласный, и смех — «Колокольчик». Она излучала такое спокойствие и такую силу, что ему хотелось взять ее за руку и повести. Куда? Куда угодно. Хоть на край света. Куда она скажет. Или пусть молчит. Сама судьба их поведет куда следует. Укажет дорогу. А он будет крепко держать ее тонкие пальцы и смотреть на нее. Профиль, фас все равно. Ему нравится все — Её редкие веснушки на чуть вздёрнутом маленьком носу, её чёткие скулы, красные от волнения, её рот небольшой, чётко вырезанный, похожий на спелую землянику. И ещё она отличалась от всех. Была другой, необыкновенной, загадочной и в то же время очень понятной, юнны и взрослый, смешливый и одновременно печальный. Первое впечатление его не подвело. Каким мудрецом он оказался? В дальнейшем все подтвердилось, сошлось. Она действительно была необыкновенной. Таких больше не было. Она была неопытной, он был ее первым мужчиной, но она чувствовала его каждой клеточкой своего тела, и это было куда важнее, чем опыт и искушенность. Она не умела врать, кокетничать, притворяться. Она была естественной, как река. как ветер, как солнце. Она умела быть счастливой, она была сильной, невероятно сильной, несгибаемой, как стальная пластина. Она была находчивой и находила выход из любой ситуации. Она не знала, что такое лесть и ложь. Она жалела людей много им прощала. Она была великодушной, терпеливой, старалась всех оправдать. Но если человек предавал, она отрезала его от себя навсегда — не желая вникать в подробности. предательства она не прощала. Она умела восхищаться мелочами, могла заплакать, услышав ночного соловья. А если приходила беда, она не плакала. Она решала проблему. Она была скрытной и откровенной. Она была верной. Верной тем, кого любила и кто в ней нуждался. На нее можно было положиться. Словом, она была... Просто таких больше не было. Вот и все. Как же ему повезло. Марек был уверен, они никогда не расстанутся, никогда. Он любил ее так, что ему становилось страшно. Страшно, что с ней что-то случится, что она заболеет или разлюбит его. Нет, он ее не отпустит, ни за что не отпустит — А если она увлечется, кто может это исключить? Он всё ей простит, всё простит и забудет, потому что жизни без неё у него просто не будет. Но жизнь распорядилась по-другому. Такси остановилось у дома. Ух, слава богу! Она открыла калитку. От усталости дрожали руки. От усталости... или от старости. Сад дыхнул ей в лицо свежестью и знакомыми запахами. Она медленно шла по дорожке к дому, и ее сердце наполнялось радостью и покоем. Наконец-то! Наконец-то она здесь, у себя, на своей территории. Она шла и здоровалась с садом. Шаткие ступеньки привычно скрипнули. Она открыла дверь в дом, И, войдя, присела на табуретку в прихожей. Погляделась. Все на своих местах. Старый дождевик на вешалке, замызганная столетняя куртка для работ в саду. Куртка новая, почти новая. Ей лет пять. Зонтик в медной подставке, резиновые сапоги, кроссовки, осенние туфли и летние босоножки. На тумбочке под зеркалом цветной шелковый платочек известной фирмы. Наверняка дорогой. Подарок Марка. Все. Дух перевела. Можно идти дальше. Гостиная с любимым креслом и старым диваном. Любимый торшер, журнальный стол, покрытый маминой скатертью. На столе серебряная резная плошка с орехами. цела значит, мыши, незваные гости не приходили. Их смелая Анна боялась до дрожи. Телевизор, современный, дорогущий, тоже, естественно, купил Марк. Она бы вполне обошлась старым. Ящик с пластинками, проигрыватель, коврик с восточным орнаментом, буфет с посудой, синяя ваза Томашевичей. В ней всегда стояли цветы. Из гостиной вход в кухоньку она открыла холодильник. Пустота. Но кое-что есть. Банка рыбных консервов, сыр в вакууме, масло в морозильнике, сливовый джем, молоко долгого хранения. Значит, будет роскошный обед. Сыр, кофе, печенье с джемом. Что еще надо? Сухие крекеры есть постоянно, потому что не всегда самочувствие позволяет сходить в пекарню. После обеда она приляжет и, дай бог, уснет. Чемодан оставим до вечера. Ничего с ним не случится. И если останутся силы, доползет до магазина за свеклой, сметаной, селедкой и яйцами. для завтрашнего холодняка. И, конечно же, за свежим хлебом, за любимыми булочками с конжутом и маком. О, Господи, Марок, как она могла забыть, совсем голова не работает!» Он ответил сразу, ждал. «Всё нормально. Ну, Но, слава Богу, жива, очень устала». «Нормально?» — повторял он. «Ну да, у тебя всегда всё нормально». Ну да, спрашиваю только из вежливости. Конечно, собрался. Мне кажется, ты меня держишь за дурака. Нет, не обиделся, но обидно. Шучу. Выйду в 10 все рассчитал. Да, с запасом, конечно, с запасом. И поужинать тоже успею. И подремать. Машину сдам в аэропорту. Дома все окей, все на местах. Эстер Ноэд. илон неразговорчив, широ постанывает и корчит из себя героиню сейф проверю не беспокойся скажи честно признаки старичка лаиса у меня на лицо погода да так себе два раза шел дождь я знаю что ты любишь дождь у вас сухо а в доме в доме все нормально амалия позвонила нет не удивлен Всё, отпускаю, не злись. Да-да, конечно, ложись отдыхать. Из аэропорта напишу, как прилечу тоже. Всё, Аннушка, всё. Я рад, что ты дома. И не поверишь, я уже скучаю. Почему глупости? Ну, всё, всё, ложись. Сестрица не позвонил. Впрочем, забот у неё полон рот. заботы хлопот. И, вздохнув, Анна сама набрала её номер. разговаривала коротко, отрывисто. В голосе слышалась тревога. «Времени нет, жду врача. Дела? Как обычно, ничего нового ничего хорошего. Завтра зайдешь? Ну, хорошо, до завтра». Ни одного вопроса, как Анна. Как отдохнула, как добралась, как себя чувствует. Амалия верна себе. Правда, ей не позавидуешь. Анна забралась под одеяло. и закрыла глаза. Сегодня день лени, а завтра уже распорядок, завтра жизнь потечет по привычному графику и, дай бог, войдет в свою колею. Анна уставала, так уставала, что плакала от усталости, не от того, что ей выпало, нет, не о своей горькой судьбе, По этому поводу она давно не плакала. Не потому что смирилась. Смириться с этим было нельзя, потому что приняла. Просто приняла, и всё. И нечего рассуждать. Плакала от физической усталости. Руки, спина. Всё болело, как у столетней старухи. К вечеру руки висели плетьми, а спина страшно ныла. Плакала на кухне. Одна. До прихода мужа с работы. А потом умывалась холодной водой, шлёпала себя по щекам, расчёсывала волосы, и услышав его шаги, надевала на лицо привычную улыбку. Докладывала. День прошёл хорошо, мальчик ел, долго гуляли в саду, долго спал, ещё бы надышался. Потом читали, слушали музыку, каши поел немного, но зато съел тёртое яблоко. На ужин судак и пюре. Мы руки и быстро за стол. Она разогревала ужин и кричала из кухни. Кто, мама? Да, заходила. Поговорила с мальчиком, выпила кофе, торопилась. У нее врач, кажется, гинеколог. У моих все хорошо. Ну, где ты застрял? Боже, какая же ты черепаха! Пока он ел, она тараторила, чтобы он ничего не заметил. А впереди еще был вечер. Ещё пару часов надо было продержаться, не клевать носом и не зевать во весь рот, чтобы он не понял, как ей тяжело и как она устает. Ему тоже тяжело. Он много работает, рано уходит, поздно приходит, разъезжает по командировкам. Она видела, устает, хотя иногда и завидовала. Его целый день нет дома, а у неё каждый день как под копирку. Всё одно и то же, каждый божий день. Всё одинаково, и ничего в её жизни не происходит. Ничего. Странно, правда? Странная жизнь ей досталась. Нет, она не жалуется, нет. Она констатирует, удивляется, и в который раз задаёт вопрос, почему. Потому что они были слишком счастливы, неприлично, вызывающе счастливы, беззастенчивы и откровенно. Им казалось, что это нормально, это в порядке вещей. А что тут такого? Но кто-то там наверху решил, что это слишком. Всё не так. Нет никаких белых и чёрных полос. И чаша страданий у всех тоже разные Но тут же вспомнила Эстер. Сколько ей девочки пришлось пережить. А это куда страшнее. Или нет? Ничего нет страшнее, чем родить больного, беспомощного и безнадёжного ребёнка. Мама старела и слабела, и помощи от неё почти не было. Амалия продолжала крутить романы и мечтать о замужестве. Свёкор был занят своей работой и женщинами. Пожалуй, Эстер — единственная, кто был рядом с Анной, кроме мужа. Она по-прежнему обожала внука, приезжала, чтобы побыть с ним, сюсюкалась, что было ей вовсе несвойственно, целовала его руки, гладила лицо и волосы и без конца повторяла, что он прекрасен. Анна понимала, что свекровь нездорова. Её экзальтация по поводу мальчика не очень нормальна, но была искренне рада. Впервые у эстер появились любимый человек и смысл жизни. Она по-прежнему часто лежала в больницах и выходила оттуда вялой, безжизненной, апотечной. Единственное, что её возвращало к жизни, был мальчик. При виде него у Эстер загорались глаза. Она покупала ему самые дорогие вещи и игрушки. Но скорее делала это для себя, чем для него. Он по-прежнему ни на что не реагировал. Анна не смотрела на себя в зеркало. Ни желания, ни времени, ни сил на это у неё не было. Но однажды застыла перед ним, замерла. Матка, боска! Голова полна седых волос, Под глазами набухли темные и тяжелые мешки, а у губ образовались глубокие складки, как у женщин после 50 Сердце упало. «Боже, как я постарела!» Ничего не осталось от той прежней Анны, совсем ничего. А глаза, в них навеки застыла печаль. А ведь ей не до сорока. «Ну и черт с ним!» — решила она. Никогда не была красавицей. Значит, нечего отвыкать. Это случилось в красивый, тёплый, солнечный и разноцветный октябрьский день. С мальчиком было что-то не то. Анна дотронулась до его лба. Он горел, как в огне. Анна звала его, пыталась напоить водой, осторожно теребила и гладила, но он тихо постановал и глаз не открывал. Она позвонила эстер Та тут же примчалась перепуганная, трясущаяся, бледная. Вызвали врача, он пришел неожиданно быстро и стал настаивать на больнице. Скорее всего, воспаление легких. Дома не справится. Капельница, наблюдение. А вдруг что-то пойдет не так? Тяжелый ребенок, огромные риски. она отказывалась. «Мальчик боится больниц. Там ему станет еще хуже. Нет, ни за что. Я сама буду делать уколы. Выпишите!» И я справлюсь. Поверьте, я и не с такими ситуациями справлялась. Только не больницу, умоляю. Врач молча выписал жаропонижающее. К вечеру стало понятно, что без больницы не обойтись. Карета скорой приехала через сорок минут, а через полтора часа Анна и Марок сидели в коридоре возле палаты мальчика. Марок дремал у нее на плече, а у нее с не капли. Ни грамма, только страх, страх и страх. К ночи отделение затихло, погрузилось в сон. Голубоватый приглушенный свет давал ощущение и реальности происходящего. Оглядываясь, Анна зашла в палату к сыну, он спал. Лоб стал прохладным, он не стонал, спал спокойно и тихо. Она наклонилась к его груди, дыхание хриплое. «Булькающее. Но это нормально. Так, наверное, и должно быть». «Всё будет хорошо», — как заведенное повторяла она про себя. «Всё уже почти хорошо. Мальчик спокойно спит. Ему лучше. А завтра станет ещё лучше. Антибиотики сделают своё дело, и он поправится. И через неделю, ну пусть через две мы будем дома». И снова всё пойдёт своим чередом, и будет сад, и книжки, и музыка, и тёртое яблоко. Кажется, оно ему нравится. Мальчик будет спать в своей комнате, а я кормить мужа ужином. Всё будет как прежде. Какой замечательный и счастливой была их прежняя жизнь. Анна не заметила, как задремала прямо на стуле, положив голову на край больничной кровати, от которой шёл запах дешёвого мыла резиновые клеёнки и кисловатой металла. Но эти запахи казались ей замечательными. Рядом спокойно спал её сын. Она проснулась в семь утра, когда отделение ожило, захлопотало, по длинному коридору сновали сестрички, торопились врачи, хлопали двери, что-то позвякивало, металл или стекло, Анна не поняла. Она тряхнула головой, пытаясь прийти в себя, и посмотрела на сына. Он лежал спокойно и недвижимо, а его прозрачные голубые глаза были открыты. Мальчик смотрел в потолок. На его лице было написано полное спокойствие и даже... Господи, на его лице впервые было что-то написано. Впервые его застывший взгляд ей показался осмысленным. Анна дотронулась до его лба и всё поняла. Она не помнила ни своего дикого крика и глубокого обморока, ни Марка, ворвавшегося в палату и кричащего страшным животным рыком. Она не помнила, что разбила голову, разбила сильно, кафельный пол был в крови, и руки мужа были в крови. не помнила, как начались суета, крики. Иохи, как в палату врывались врачи и медсёстры, как кто-то положил её на каталку и повёз в перевязочную, а кто-то пытался сделать укол Марку, но он кричал, вырывался и выл по собачьей. Его вой был страшен. Перепуганные врачи выскакивали из палата молоденькая докторица, расплакавшись, заткнула пальцами уши. Казалось, всё отделение стало с ног на голову. В коридоре толпились перепуганные, ничего не понимающие больные. Только мальчик оставался на своем месте и также спокойно и безмятежно смотрел в потолок. Наконец кто-то сообразил и закрыл ему глаза. Все остальное напомнило плохо. Медсестру, которую нанял Марк, уколы, после которых Анна впадала в беспамятство. Наверное, это ее и спасло. Похороны. скомканные, короткие, словно всем хотелось поскорее с этим покончить, поминки, на которых были только свои мама, сестра, Эстер и совсем коротко свёкор, марок с неживым, застывшим взглядом, запах сердечных капель, пропитавших весь дом и ещё непонимание, что это всё, всё, всё. Она спала почти круглые сутки, просыпалась накоротко, Марк заставлял ее съесть кусок хлеба и выпить чаю. Анна не возражала. Ей было все равно. Жевала машинально, думая об одном. Скорее к себе, скорее лечь и закрыть глаза. Провалиться и ни о чем не думать. край муха слышала, что Эстеру плохо. И Анна снова попала в больницу. Приходила мама. В доме начинало пахнуть супом, мама распахивала окна, чтобы впустить свежий воздух, но они становились и закутавшись в одеяло, она молила об одном, чтобы к ней в комнату никто не заходил. Никто. Ни мама, ни муж, ни свекровь. А больше никого не было. Потом она поняла, что ей снизили дозу успокоительных, и спать она стала меньше. Пыталась ходить по дому, по стенке, шатала ужасно. Слышала яростный шепот мамы. Та выговаривала Маруку, что дочь залечили и виноват в этом он, что надо все прекращать и возвращать Анну к нормальной жизни. «Теперь, дай бог, поживете», — говорила мама. «Отдохнете, придете в себя, и все будет как у людей. Бедная Аннушка, как ей досталось, как она выдержала это, не понимаю». «О чем она говорит?» — думала она. «Поживете, отдохнете, как у людей. Мама. Мама жалеет дочь Это нормально. Мама желает дочери нормальной жизни, как у людей. Мама считала, впрочем, как и все остальные, что мальчик обуза, тяжелая ноша и испытание. Мама. Ее надо простить за эти слова». Просто простить и забыть. Не ее вина, что мальчика она так и не полюбила. Его было сложно любить. Это смогла только Эстер. Эстер, которую все считали немного чокнутой, и пани Терезы в первую очередь. Мама не поняла одного. Каким бы он ни был, это ее сын, ее ребенок. И то, каким он был, был, Господи, никак не уменьшает боль от потери. Да, мысли своих панитера застеснялась, но поделать ничего не могла. За что ее дочери такое наказание? Ее Анна почти святая. И, если честно, когда родился внук, Терезина вера в Господа пошатнулась. Ее Анна не заслуживала такой участи. Вот соседка, напротив, пьет через день, а трое детей все здоровы. Где справедливость? Но вот пришло избавление. Да, да, именно так. Её дочь ещё молода и, даст бог, родит здорового ребёнка. Конечно, не прямо сейчас, через год или два время-то поджимает, но рожает и в сорок. Правда, она слышала, что это тоже чревато. Ребёнок может родиться неполноценным, но два раза в одну воронку? Нет, вряд ли. А вообще-то это её мнение. Не надо больше рожать. Да мало ли что. Большие риски для здоровья дочери в первую очередь. Анна так ослабела за эти годы. Нет, глупость рожать. Пусть поживут для себя. Это самое правильное. Они заслужили. Со временем Анна пойдет на работу куда угодно, лишь бы быть на людях. В их доме появятся люди. У Марка много друзей, живут они складно. Зять оказался достойным мужчиной. Кто бы еще смог выдержать такое? А он не ушел и Анну с ребенком не бросил. А ведь такой красавец! И, если уж честно, она не ожидала от него такого благородства. А он любит. Это видно. Как он смотрит на нее, с каким сочувствием и нежностью. Ох, грех говорить. Ну, кто ее мать осудит? Дети избавились, освободились. И мальчик избавился, хоть и не понимал ничего. А тоже страдал немощь, большое страдание. Мальчик теперь на небесах, бедное дитя. За что ему? Какая несправедливость, когда страдают невинные дети? Ну, дай бог, все успокоится, и начнется новая жизнь. Она, паня Тереза Малиновски, молится об этом ежедневно и дома, и в воскресенье на службе в костеле, и еще просит у Господа прощения за то, что засомневалась в его справедливости. Он забрал бедного мальчика, пожалел ее дочь. Значит, справедливость все-таки есть. Прости меня, Господи, за эти мысли. Через два месяца, когда Анна немного окрепла, ей захотелось выйти в сад. Сад всегда был ее радостью, успокоением и спасением. За окном стоял декабрь. Все готовились к Рождеству. Соседи развешивали гирлянды цветных лампочек которые зажигались с наступлением темноты. На дверях и калитках висели рождественские гирлянды, искусственные листья, ветки, красные цветы, яркие бусины и ленты. Анна всегда любила Рождество. Запах красного борща с сушками, тушеной капусты с грибами, жареного карпа, макового рулета, запах елки и мандаринов. Она накинула куртку, влезла в старые сапоги и осторожно открыла входную дверь. На земле, укрытой опавшими бурыми листьями, на съежившихся кустах с остатками несклеванных птицами ягод, на голых и черных ветках, на траве и дорожке лежал снег. Его было совсем немного, не более сантиметра, но он освещал хмурый и темный осенний сад, обновляя, преображая и оживляя его. Держась за перила, Анна сошла со ступенек, от свежего воздуха закружилась голова. Она медленно прошлась по дорожке, собрала пальцами горсточку снега и поднесла его к лицу. Осторожно лизнула, он показался и сладковатым, а потом потерла им щеки. На улице пару раз просигналила машина, раздался чей-то громкий и радостный смех. Распахнулась дверь пекарни напротив, выпустив не только покупателей, но и запах ванили и корицы. Вздрогнув от неожиданности, Анна впервые почувствовала, что где-то ей жизнь. «Как это странно!» — подумалось ей. «Странно и прекрасно!» Она подошла к забору и, приподнявшись на цыпочках, выглянула на улицу. «Народ торопился домой!» Высокий, сутулый мужчина тащил на плече перевязанную ёлку, прошла женщина, волоча за собой санки с орущим ребёнком. Шатаясь, громко икая, и поминутно теряя пушистую шапку, шёл пьяный старик. «Потеряет», — с тревогой подумала Анна. «Заснёт где-то на улице и точно замёрзнет». Она разглядывала жизнь с таким интересом и волнением, словно видела всё впервые. что за бред Удивилась она. «Меня волнует чужой пьяный старик. О чем я? Я похоронившая сына. Наверное, я сошла с ума. Но в дом не хотелось. Хотелось дышать, дышать, вдыхать все эти запахи и осознавать, понимать, чувствовать, что ты жива». Вскоре приехал с работы Марк и испугался, увидев ее сидящую на крыльце, замерзшую, дрожащую, но порозовевшую, живую, Он взял ее на руки и внес в дом, раздел, уложил на диван, укутал в толстое одеяло, принес горячего чая. — Все хорошо, — повторяла она. — Все хорошо, слышишь? Ну что ты, ей-богу, там на улице так хорошо, так красиво, что хотелось заплакать. Но заплакал он. Он целовал ее руки, а она гладила его по лицу и улыбалась. «Марк, ну что ты? Да не заболей, я не волнуйся. Нет, не промерзла до костей, не придумывай. Я правда в порядке, только не обижайся, если я усну», — зевнула она. «Так хочется спать». «Это я надышалась». «Ага», — бормотала она. «Только, пожалуйста, не обижайся». Не выпуская ее руки, он сидел рядом с ней и смотрел на ее спокойное умиротворенное лицо. «Живое лицо». Первые живое за все эти месяцы. Да нет, пожалуй, за годы. С того дня Анна поднялась и принялась за обычные хлопоты. Веник, тряпки, пол и мебель. Уставала мгновенно, но, передохнув, продолжала борьбу с собой, кто кого одолеет. Готовила ужин, салат, запеченная картошка. Счастье, что Марек неприхотлив. Попыталась гладить, но рука уставала от тяжести утюга. В один из выходных, страшно смущаясь и запинаясь, он предложил ей пойти в кино. «Отличная комедия с бельмандо все очень хвалит». «Пойдём», — вздохнула Анна и тихо добавила, «попробуем посмеяться». После фильма зашли в кафе и взяли кофе с пирожными. Анна оглядывалась по сторонам, рабела, смущалась, словно впервые приехала в большой город, где всё непонятно и незнакомо, и оттого страшновато. «Не слишком ли рано и рьяно я пытаюсь начать новую жизнь?» — мелькнуло у неё в голове. «Марк. Ради него она должна, обязана. Ради его спокойствия, настроения, да просто ради него. Она справится. Она сильная. Нет, в людное кафе, пожалуй, что рановато. Вот в кинотеатре всё же темно, там ей легче». но дома по-прежнему лучше всего. В комнату мальчика Анна не заходила, не могла. Заметила все его вещи. Пластиковая чашка, паильник с носиком, деревянная ложка, нагрудник для еды. Все было убрано. Никаких следов и напоминаний. И в комнате они разобрались и все убрали. Нет, не могли. Без нее не могли. Или могли во имя же ее блага. Кто? Мама? Марек? Эстер? Но нет, заглянуть нет сил. Она пока не готова. Пусть будет как есть. В любом случае, они хотели как лучше. В тот день после кино и кафе, вернее, в ту ночь, он ее обнял. Анна застыла. Нет, она не может. Она не может даже подумать об этом, даже... Представить, как можно заниматься этим теперь. Она понимает, мужчины из другого теста. Он и так столько терпел. Значит, переселить тебя, сделать вид, обнять его, ответить на его поцелуй, зажмурить глаза? Нет, это выше ее сил. Она не может. Прости, мой любимый. Марок откинулся на спину, забросив руки за голову. Она увидела, что у него открыты глаза. Обиделся, не понимает. «Как ему объяснить, и надо ли?» «Наверное, да. Но она говорила об этом не раз, когда еще был жив их мальчик. Наверное, он думает по-другому. Мальчика нет, а жизнь продолжается. Значит, она должна...» «Ничего она не должна. Все, что могла, она отдала, и ее силы закончились. Не понимает, пусть ищет любовницу. Господи, какая она все-таки дура!» Нельзя сказать, что именно после той ночи всё пошло как-то не так. Но точно, что-то изменилось. Марек по-прежнему тревожился о ней. Звонил из командировок, приносил ей цветы, целовал в лоб, как целуют покойников. Но что-то сломалось в их отношениях. Вернее, начало ломаться. А однажды она поняла, что ей лучше одной. И это открытие её потрясло. Она была рада его командировкам. Не грустила, как раньше, когда он задерживался, и хотела, чтобы побыстрее прошли выходные. Наверное, именно тогда она начала любить свое одиночество. Да и Марк изменился. Перестал отказывать себе в посиделках с друзьями, в пикниках, на свежем воздухе, в мужских компаниях, в ресторанах. «Одни мужики», — говорил он, честное слово. Как будто она не верила. Верила, вернее, не задумывалась над этим. Какая разница, мужчина, женщина. Ей стало все равно. А он под любым предлогом старался удрать из дома. И самое главное, никаких обид, всех все устраивало. Их общая жизнь закончилась с уходом их мальчика. При его жизни они нуждались друг в друге. В поддержке, утешении, горе их скрепляло. У них была одна беда на двоих, и они не предали друг друга. Если кто-то шатался, второй подставлял плечо, был костылем. Они были сиамскими близнецами, связанными навеки, казалось, навеки. А сейчас они разделились, жизнь их разделил. Вместе их не было, каждый стал сам по себе. Вместе они себя исчерпали, каждый жил своей жизнью, своими интересами, своими радостями. Анна книгами и садом, марок компаниями и работой. Нет, они не ругались. Ни одной претензии, ни одного скандала. Они беспокоились друг о друге, если кто-то заболевал. Он по-прежнему делился с ней проблемами на работе, а Анна выслушивала и давала советы. Они заходили к пани Терезе на чай, навещали Эстер, ездили вместе на кладбище. Но оба знали и чувствовали, что теперь они не одно целое. они не порознь. Нормально, так живут многие. Живут и радуются, считаясь хорошей семьёй, закрывают на что-то глаза, пропускают мимо ушей, приспосабливаются к недостаткам, прощают слабости, так живут все и везде. Только они знали, что бывает и по-другому, как раньше было у них, когда они не могли дышать друг без друга. Они устали от того, что пережили, от горя друг от друга, Когда было трудно, они друг друга не отпускали. А стало легко — отпустили. Впрочем, разве стало легко? И однажды Анна помнила этот погожий июньский день. Она поняла, что им надо расстаться. Отдохнуть друг от друга. Отпустить ситуацию. Побыть в разлуке. На время. Кто знает. Теперь она не была в этом уверена. Но она знала и чувствовала. «Да, им надо расстаться, просто чтобы не возненавидеть друг друга». Анна долго раздумывала, сомневалась, спрашивала себя, а не придумала ли она всё это. Может, ей кажется. Она пыталась вспомнить, как жили родители. Отец приходил с работы, долго мыл руки и, наконец, садился за стол. Мама принималась хлопотать, Стол был накрыт заранее, скатерть, приборы, посуда, графин с компотом. Как только отец садился, начиналась суета. Супу, милый, полный или не очень? Те в телескаше или с пюре? А на закуску печенье? Только вот испекла с джемом. Да, положить? Отец хмурился от материной болтовни и суетливости. Отвечал коротко, утыкался в газету, и было понятно, что разговаривать ему неохота. После ужина он усаживался в кресло и начинал дремать. Газета падала на пол. Мама выключала верхний свет и включала торшер, укрывала отца пледом и, делая страшные глаза, приложив указательный палец ко рту, цикла и выгоняла девочек из гостиной. В десять она осторожно будила его и провожала в спальню. Отец недовольно ворчал, а мама посмеивалась. Так было всегда. В выходной. Иногда выбирались в парк, иногда в кино. Редко ездили в лодь к матери отца, бабушке Михалине. Но Анна видела. Всё это отца утомляло. С тяжёлыми вздохами и кряхтением, шнуруя ботинки и надевая пиджак, он ворчал, у укоряя жену, что не может отдохнуть. В единственный выходной мама снова оправдывалась. «Ну что сидеть, как таракана за печкой? Девочкам надо на воздух, да и развлечения не помешают. А мороженое, вафли, они так ждут выходных». «Я бы с большим удовольствием остался дома», — ворчал отец. «Что я вижу, кроме работы?» И всё-таки шёл, когда они разговаривали, их родители. И вообще разговаривали? Да нет, разговаривали, спорили из-за покупок, Отец, как всегда, упрекал жену в расточительстве, и мама снова оправдывалась. Анне казалось, что она постоянно оправдывалась. Нет, отец не был плохим человеком. Он был настоящим трудягой, рукастым и спором. Мог починить стул и запаять прохудившуюся кастрюлю. Не капризничал за едой, не требовал ничего эдакого. Просто жизнь их была безрадостной и серой. И так жили все, кто их окружал. Потом Анна узнала, что у отца был больной желудок, и он часто мучился от изжоги и боли. А дальше началась война. «Ты была с ним счастлива?» — спросила Анна у матери. Та удивилась. «Конечно, приличный человек, все для семьи, только чтобы у вас все было, не кричал на меня никогда, как, например, пан Валевский на паню Янину. Да, бедняга, всё время рыдала. И вас он любил. И выпивал только по праздникам. Да и то пару рюмок. Желудком страдал с самой юности. Конечно же, я была счастлива. А почему ты спросила, Анна? Почему? Да просто так. Всё так. Отец был приличным человеком. И его так рано не стало. А потом приходилось выживать. Анна видела, как тяжело было маме. Позже поняла я еще одно. Та вдовела совсем не старой женщиной, но больше никогда не задумывалась об устройстве своей судьбы. И настал тот день, когда сомнения исчезли, и Анна поняла, что разговор неизбежен. Она подождала, когда Марок расправится с жареным карпом, и, подав ему кофе, осторожно сказала. «Мы можем поговорить?» Кажется, он удивился. «Что-то случилось?» Он смотрел на Анну внимательно и напряжённо, как будто ждал неприятного разговора. Анна потерялась под его пристальным и удивлённым взглядом, заёрзала на стуле, вытерла передник передних вспотевшие руки и, наконец, нашла в себе силы посмотреть ему в глаза. — Марк, — тихо сказала она, — поверь, моё решение продумано и не спонтанно. Оно выношено и выстрадано. и мне кажется, что оно единственно правильное. В горле встал ком не выплюнуть, не проглотить. Муж молчал, не отшутился, как он умел, не подбодрил ее. «Что ты там еще придумала, Аннушка?» Не торопил с продолжением, хотя всегда был нетерпелив и вопил. «Анна, не мучай меня, ты просто садистка!» Нет, он молчал, аккуратно отставив чашку с кофе, Откинулся на спинку стула. «Так вот», — хрипло продолжила Анна, — «мне кажется...» «Нет, я уверена, что нам надо расстаться». На его вытянутом от неожиданности и растерянности лице застыла удивлённая гримаса. Но он ничего не ответил, не пошутил, не рассмеялся, не сдвинул сурово брови. «Что за бред, Анна?» «Что ты такое придумала?» Марок молчал, и она молчала. Сколько длилось это молчание? Анне казалось, что вечность. «Да, расстаться». Анна взяла себя в руки. «Именно так, на время или...» «Не знаю, но ты и сам понимаешь, как всё изменилось, как мы изменились». Казалось бы, мы должны были всё пережить и начать жить. Первые месяцы были страшными, но у тебя была работа, у меня ничего. Ничего, кроме... Ну, ты понимаешь. Ладно, это вообще не стоит обсуждать, мы договорились. Просто так получилось. Виновных нет. Оказалось, что беда нас держала, всплачивала. А когда всё закончилось, осталась пустота. Да ты и сам это видишь. Наверное, мы просто устали, и нам обоим надо что-то менять в своих жизнях. Наши дороги расходятся, Марк. Сойдутся ли? Если честно, я так не думаю. И несмотря ни на что, Анна твёрдо посмотрела мужу в глаза. Все эти годы я была самой счастливой, потому что мы были вместе, рядом. «Без тебя бы я не справилась, Марок. Спасибо тебе, что ты до конца был со мной. Такое не нечасто бывает, а теперь...» Она усмехнулась. «Мне надо отпустить тебя, мой хороший, чтобы ты смог прожить свою жизнь без меня, потому что мальчик между нами будет всегда. Мы с тобой стали братом и сестрой. Мы лучшие, проверенные временем друзья». Но только не мужчина и женщина. Там нас больше нет. Он по-прежнему сидел, не двигаясь, упершись глазами в стол. Он не вскочил со стула, не стал кричать, размахивая руками, бегать по дому, как делал всегда, если считал, что она ляпнула полную глупость. Он не назвал ее глупой козой, не покрутил пальцем у виска, не назвал сумасшедшей. Ничего этого не было. Марок молчал. Анна дрожала, как при высокой температуре. Не выдержал «Что ты молчишь?» — закричала Анна. «Скажи что-нибудь!» Он поднял голову и посмотрел ей в глаза. «Ты права, Анна!» Она видела, с каким трудом даются ему эти слова. «Ты права», — повторил он. что ты не то с нашей жизнью. Я тоже думаю об этом». Но считаю, что просто прошло мало времени, а потом все наладится. Просто не может быть по-другому. Это же ты и я, Анна. И ничего нас не может сломать. Анна медленно покачала головой. Может, Марк, просто мы с тобой сломались позже, после всего. — Ты гонишь меня? — Тика спросила. — Какое я имею на это право? — удивилась она. Тогда дай мне время, Анна. Время, чтобы разобраться. И еще, если честно, я думал об этом. И думал о том, что я без тебя не смогу. Сможешь, милый, сможешь. Это тебе так кажется. И еще проживешь вторую счастливую жизнь. Ты это заслужил. А ты? — усмехнулся он. — Ты тоже собираешься прожить вторую счастливую жизнь? Улыбнувшись, Анна пожала плечами. Кто знает, Марк. Но в тебе я уверен и ещё я уверена, что мне не нужна эта вторая счастливая жизнь. В ту ночь он спал на диване в гостиной, в их спальне он не пришёл, обиделся или провёл окончательный водораздел между ними. К разговору они вернулись спустя неделю, и начал его Марк. Ты всегда была сильнее меня, да и всех остальных. Сильнее, смелее, правдивее. Ты сказала то, о чем я и подумать боялся. А уж произнести? Нет, я бы не смог. Анна прижала руки к груди. Сердце билось, как сумасшедшее. В общем, Аннушка... Он отвел глаза. Ты права. Не будем ничего загадывать, но сегодня... Сегодня ты права. Спасибо, что ты нашла силы. Я бы не смог. Анна кивнула. «Ты молодец, Марк. Надо иметь смелость согласиться с этим. Знаешь, мне кажется, тебе надо отправиться в путешествие. Всё равно, куда лишь бы уехать. И хорошо бы не на неделю, а на приличный срок. Ты сможешь решить этот вопрос на работе?» Марк пожал плечами. «Не знаю». Но через пару минут осторожно добавил. «А может, нам отправиться вместе?» Анна покачала головой и твердо ответила. «Нет». Через месяц он уехал в Израиль. На этом настояла Эстер. Во-первых, несколько лет назад в Израиле, в Реховоте, нашелся выживший после восстания в Варшавском гетто ее двоюродный брат. Это было невозможным, нереальным чудом. Во-вторых, близкий еще школьный друг Марака Йоси теперь обретался в кибуце. Ну, а в-третьих, Эстер мечтала, чтобы сын побывал на земле обетованной, земле их предков. «Помолись, у стены плача Марек, за всех погибших, за нашу семью!» «Мама, я не умею молиться», — твердил растерянный Марк. «Я не знаю ни слова молитв». Эстер усмехнулась. «Помолись своими словами, сынок. Попроси его, чтобы им там было спокойно. Но когда были собраны многочисленные бумаги и документы, Марк растерялся. Анна успокаивала его, убеждала, что он просто обязан там побывать. Эстер права. Увидеть дядю Соломона, дружка детства Рыжего Йоську, и он просто обязан выполнить просьбу матери. Может, ей будет легче. О будущем не говорили. Их будущее, совместное или раздельное, было туманным и непонятным. у Анна улыбнулась, помахала. Садясь в такси, Марек оглянулся, и Анна увидела его перепуганные растерянные глаза. Анна прошлась по дому и вдруг ощутила такую свободу и лёгкость, с которыми была незнакома и от которых закружилась голова. Марек писал подробные длинные письма, Красочно и сочно описывал природу, архитектурные памятники, местных жителей, местную кухню, растения и цветы. Он был поражен, удивлен и растерян, и, кажется, не ожидал ничего подобного. В конверт обязательно вкладывал фотографии марок на фоне стены плача, возле Масличной горы, у Иерусалимских ворот, у развалин монастырей и остатков акведуков. у храма гроба Господня, на Вея Долороза, в последнем пути Господа, у старой синагоги на кладбище, на фоне моря, в кафешке в старом квартале с перемазанным хумусом ртом, марок с чашкой кофе и восточными сладостями, марок с кальяном, марок с огромным манго в руке, на арабском рынке, в музеях, в обнимку с рыжим Йосиком на фоне каких-то полей. Анна вглядывалась в его лицо, Он выглядел абсолютно счастливым, и у нее щемило сердце. Нет, она за него была счастлива. Как здорово, что он отправился в путешествие. Но еще она понимала — это все. К ней он не вернется. У него начиналась новая жизнь. «Какая же я эгоистка!» — ругала себя Анна. «Разве не этого я добивалась? Разве не я мечтала остаться одной? А сейчас?» Почему я несчастна? Как гнусно устроен человек. Расстраивается, видя чужое счастье. А он, дурачок, считает меня почти святой. Да уж куда там, святая. Нет, я не завидую ему, я просто очень скучаю. Ужинать не хотелось, хотя времени было навалом. После отъезда Анны отель казался мароку пустым и неприветливым. и очень хотелось домой. Он любил свой большой красивый дом в Герцлии. Лужайку перед домом, кусты бугенвилей у забора, закрывающие улицу, инжирные кумкватовые деревья, высокий платан, дающий густую тень в жаркие дни, а уж их-то хватало с избытком. Бассейн, гриль, мраморный столик, удобные плетёные кресла, горшки с цветами, любовно посаженными женой. Он любил свой район — район благополучных и небедных людей, врачей, адвокатов, бизнесменов. Их окружали интеллигентные тихие соседи, с которыми было приятно поболтать и пригласить на кофе или на барбекю. Ему нравился вид с балкона второго этажа. Ещё бы! Вид был на море. И каждый раз у него замирало сердце, когда он смотрел на эту невозможную, невероятную красоту. Каждый раз она потрясала, и привыкнуть к ней было невозможно. Ему нравился город, в котором он жил. Ему нравилась страна, ставшая его домом. Он мог покритиковать ее, как же. И восточные неторопливости, и разгильдяйство, и что говорить. Довольно паршивый сервис. Многое раздражало. Но он гордился этой страной и не чувствовал себя гостем. Здесь он был дома. И никто здесь не мог сказать ему «Убирайся, это не твоя земля». Никто и никогда не сможет огородить его улицу и назвать это гетто. И никто не сможет заставить нашить жёлтую звезду Давида на его пиджак. Никто и никогда. Здесь родились его дети. Здесь у него всё сложилось с бизнесом. Здесь он был успешен и уважаем. Здесь он был счастлив. А где осталось его сердце? Видимо, сердце имело свойство делиться надвое. Бывает и так. Он ехал по ночной дороге в аэропорт и думал о своей жизни. А ведь он счастливец. Да, да, он везунчик. Там, в Польше, несмотря ни на что, была Анна, их любовь, их единение, общность и совпадение во всем, в каждой мелочи и пустяках, там была Анна их дом маленький уютный, в котором они были счастливы. Потом пришла беда, горе, такое огромное, что, кажется, не пережить. Да, глядя на мальчика, их сердца рвались от боли отчаяния. Но эта беда, их общее горе, сделала их ещё ближе, ещё сплочённее. Они были вместе. Снова во всём были вместе, в огромной беде и крошечных радостях. И, что самое удивительное, даже тогда он не чувствовал себя несчастным. Рядом была она, Анна. а когда их сына не стало? Почему все полетело именно тогда, когда они стали свободны? Когда, наконец, можно было начать новую счастливую свободную жизнь, которую они заслужили? Что сломалось тогда? Почему им стало так плохо? Почему стало невыносимо? И снова Анна приняла решение за обоих. Ему бы и в голову не пришло. Он всегда знал, что она сильнее его, сильнее, мудрее, Правдивее. Анна смело смотрит в глаза обстоятельством. Он — нет. Он отводит глаза. Да, выход предложила она. Анна. Вернее, решила за них двоих. А он почувствовал облегчение. Он не думал о том, что впереди, просто об этом не думал. Он уезжал в увлекательное путешествие. Новая страна. Встреча со старым другом, с незнакомой роднёй. Развеяться, отвлечься, развлечься, отоспаться. Он звал ее с собой, честно звал, искренне. Думал, может, там в путешествии у них все наладится. Появятся новые впечатления, новые эмоции. Может быть, еще все восстановится. Она отказалась. Сказала, что дом для нее — это жизнь, лучшие впечатления и эмоции. Домоседка. Она всегда была домоседкой. И если признаться, в ту минуту он подумал, что все складывается. Ну, вполне удачно. Умница Анна, ведь другие женщины не отпустили бы своего мужчину. Анна была особенной, всегда, во всех обстоятельствах. И он уехал с тяжелым сердцем. Но довольно быстро совесть перестала скрести и царапать. Он полностью отдался впечатлениям и эмоциям. Время он проводил отлично. Еще бы столько впечатлений, немыслимая концентрация невозможного, страна, Артефакт. Он вспоминал слова матери. Там ты будешь дома, и никто, ни одна сволочь, ни один подонок не сгноит тебя в яме и не поведет на расстрел. Да, эту страну построили после катастрофы, в которой погибли 6 миллионов, в которой погибли его малолетние тетки и дедья, его бабка и дед, вся большая семья. Эта страна отличалась от той, где он родился. Отличалась всем — климатом, природой, людьми и отношениями между ними. Он часто думал о тех, кто строил эту страну, осушал болота и сажал леса, распахивал поля и корчевал пни, таскал тяжелые камни, чтобы расчистить землю. За несколько десятков лет они создали лучшую армию в мире, лучшую разведку. И с ними, когда-то забытыми, тихими, покорно идущими на убой, с ними стали считаться. За пару десятилетий они построили города и поселки, посадили леса и цветы. Их сытые, гладкие, чистые коровы лениво жевали бедную, высохшую траву и давали прекрасное, жирное и густое молоко. И фрукты и овощи ели во всем мире. Они развивали науку, страна без науки не может быть сильной. Они изобретали, разрабатывали, творили, корпели, придумывали, конструировали, экспериментировали, зачастую вырываясь в несомненные лидеры. Они восстанавливали памятники и бережно относились к древностям. Они совершали невероятные прорывы в медицине. Они любили свою молодую страну, гордились ею и твердо знали. Никто... и никогда больше не посмеет с ними сотворить то, что случилось когда-то. Теперь они сильны, как никогда. Не сомневайтесь, они вынесли уроки из прошлого. Прожив три недели в Кибуце у Йоси и наблюдая за тем, что там происходит, Марек захотел остаться. Конечно, там было много наивного, по сути, чистый социализм. Но как горели глаза у ребят на собраниях. Как смело высказывали они свое мнение, какие концерты устраивались в клубе, как красиво звучали песни на разных языках — польском, немецком, румынском, испанском. Они все были разными, с разными привычками и предпочтениями, традициями и вкусами, выходцы из разных стран и культур. Но то, что объединяло их, было сильнее всего остального. Их объединяла их новая родина. Анне Марок писал два раза в неделю. Иногда удавалось поговорить по телефону. В письмах он описывал свои приключения и делился впечатлениями. В основном они были восторженными. По телефону допытывался, как она, Анна. Он вслушивал свою голос, пытаясь уловить грусть, тоску, раздражение. Но нет, ничего подобного не было. Она благодарила за подробные письма, как будто сама там побывала. И знаешь, Марок, «У тебя замечательный слог». Она радовалась его приключениям, смеялась над шутками и смешными рассказами. Она оставалась верной себе. Ни зависти, ни злости. Одна радости полный восторг. «Мне кажется, тебе хочется остаться там, в кибуце, вместе с Йоськой», — как-то сказала она. И, почувствовав его, растерянность добавила. «А что? Это прекрасная мысль». Физический труд на свежем воздухе среди молодёжи и энтузиастов — это же счастье, Марк, и я поддерживаю тебя. Ошарашенный, он молчал. В её благородстве сомнений не было. Нет, дело не в этом. И всё-таки он растерялся. Остаться, — пробормотал он. Ну, я не знаю. Но это же не тюрьма, Марк. Дело-то добровольное. Попробуй, а вдруг? «Это же здорово! Сама идея прекрасна, а уж воплощение!» «Ты так считаешь?» — промямлил он. «Нет, я правды не знаю, да и потом сюда не всех принимают. Знаешь, какой конкурс, чтобы попасть в хороший кибуц?» Она рассмеялась. «Ну, за тебя я спокойна. Ты молодой и физически крепкий, да и Йоська за тебя похлопочет. А как здорово, что вы будете вместе!» В общем, всё так и вышло. Он подал заявку, и его приняли. Молодой, физически крепкий, всё правильно, она оказалась права. К тому же рекомендация друга. Она много значила. Марок получил комнату, и началась новая трудовая, нелёгкая, но прекрасная жизнь. Кибуцу он прожил три года, а потом захотелось на волю. Он устал от коммуны. от собраний, совместных решений, голосований, криков и споров, от поднятых рук, от сельских пейзажей, не отмывающихся от машинного масла рук, сапог и спецовок, от запаха навоза, от коллективной столовской еды, от людей. Ему захотелось уединения, отдельного жилья, своего личного. Там, в Кибуце, у него была девушка, англичанка Лис, худая. Рыжеватая, вся в веснушках, чем-то неуловимо похожая на Анну. Она была славной, эта лис, слишком горячий в спорах, слишком активный, но нежный и милый в постели. Когда он сказал ей, что хочет уехать, лис не удерживала его, не уговаривала остаться. — Как тебе везёт с женщинами? — смеялся друг детства Йося. — От других так просто не отделаешься. Ему и вправду везло. Он по-прежнему тесно общался с Анной и, разумеется, знал, что она ухаживает за его матерью и знал, что похоронила свою. Знал, что Анна устроилась на работу в цветочный магазин на соседней улице и что она счастлива. Это было её. Знал, вернее, догадывался, что у неё никого нет, и она по-прежнему одинока. Он скучал по ней, но ехать в Краков боялся, Боялся посмотреть ей в глаза. Трус. Трус подлец. Конечно, всем давно было ясно, что расстались они окончательно, но это не обсуждалось. Ему казалось, что Анна просто жалеет его. Из буца он уехал в Тель-Авив, снял квартиру, взял в банке кредит и начал свой бизнес. Он упивался свободой. Раскрепощенный и веселый почти европейский город поглотил его целиком. Он шатался по ночным барам, пил, знакомился с девушками и парнями, находил новых друзей и был оглушительно счастлив. Он был свободен. Через два года он встретил Ширу и закрутился роман, бурный, ссорами и жаркими примирениями, бессонными ночами и ослепительной страстью — Её гибким, смуглым отзывчивым телом он не мог насытиться и хотел её всё сильнее. И были путешествия, были море дикие пляжи, походы в горы, поездки в пустыню. Как он работал тогда, как хватало сил поднимать бизнес. Молодость, всё ещё молодость и здоровье. Этим наградил его отец, за что большое спасибо. Вскоре Шира забеременела, и он понял, что разговор с Анной Неизбежен. То, что она устроилась на работу в цветочный магазин, было счастьем. Счастьем и спасением. Анна обожала составлять букеты, и выходили они у нее нежными, элегантными, особенными, необычными. Уже через полгода ей стали поступать заказы к помолвке, свадьбе, венчанию, к юбилеям и праздникам. Сначала она долго и кропотливо выясняла, кто заказчик и чем он занимается. Сколько ему лет, что он любит. Мужские букеты и женские отличались друг от друга. Букет пожилой даме и молодой, конечно, тоже. К выписке из роддома и к юбилею совместной жизни тем более. А букета Ханны пошла слава по всему району, а вскоре и по городу. На свой день рождения она получила почетную грамоту от мэрии города как лучший флорист Кракова. Было приятно. Зарабатывала она тоже прилично, но времени на свой личный сад ей не хватало, его она запустила, но даже такой, заросший, лохматый и кудлатый, она обожала. Мама умерла внезапно, ничего не предвещало Испекла свой знаменитый маковый рулет, подробно обсудили меню к Рождеству и на завтра собирались на кладбище к мальчику, а утром... Её бездыханное, уже остывшее, обнаружила спешащая на работу Амалия. На похороны Анна сама сплела венок и собрала букет из жёлтых хризантем, любимых цветов пани Тереза. Растерянная и подурневшая Амалия, никак не готовая к одинокой жизни и плачущая больше по себе, чем по матери, смотрела на Анну и причитала одно и то же. «Как же всё теперь будет, танушка «Как же я справлюсь одна?» «Ну нет», — решила Анна. «На жалость ты, дорогая, меня не возьмешь. В себе я точно тебя не приглашу, извини. Жить с тобой? Нет, невозможно. Справишься, детка. Большая девочка в прошлом году стукнуло пятьдесят. из с голоду не помрешь, и трусы себе постираешь. Привыкла, что мама за тобой постель застилала? Привыкнешь». — вздохнула Анна. — Я же привыкла. Беспомощно хлопая глазами и поняв, что намёк бесполезен, сестрица неуверенно кивнула. И через полгода Амалия вышла замуж. Сбылась мечта. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Конечно, комментируя это событие, все подхихикивали. Ярлыки старой девы и девы гулящей снять сложно. К тому же невеста потребовала пышную свадьбу. Ну что ж И в этом ее можно понять. Пусть поздно, но дождалась. Анна пыталась отговорить сестру от белого платья и фаты. Совсем уж нелепость. Сработало только второе. В день торжества на голову невесте водрузили белую шляпку с вуалью. Жених был вдовцом и под венец не спешил. К тому же почтенный возраст в 65 не располагал к пышному торжеству. Но Амалия настояла. Амалия всегда умела настаивать. Сняли ресторан и накрыли пышные столы, позвали, кажется, всех, кого вспомнила молодая. «Доказывает», — думала Анна. Ей всегда хотелось всем доказать. Половину гостей Анна не знала, и, кажется, не знала сама невеста. Быстро опьянев от волнения и возраста, утомившийся жених широко зевнул, поглядывал на часы и с ненавистью смотрел на гостей. А Амалия в пышном белом платье и шляпке с вуалью была, кажется, счастлива. «Жаль, мама до этого не дожила», — всхлипнула она, обнимая Анну. «Она бы порадовалась». Анне осталось лишь кивнуть в знак согласия. Марок написал о разводе в письме, по телефону сказать побоялся. Собирался приехать в Краков. «Зачем за этим приезжать?» — ответила Анна. — Тебе предстоят такие расходы, новая квартира. Ты же не принесёшь ребёнка в своё холостяцкое логово. приданное для ребёнка кроватка, коляска — нет, неразумно. Я всё оформлю и вышлю тебе заказным. Да и к тому же ты должен быть рядом с Широй. Сам пишешь, что она тяжело переносит беременность. Снова пригвоздила его благородством и разумностью, давно привыкшей к этому отлично знающей её. Он, тем не менее, в который раз от этого растерялся. К рождению ребёнка всё было готово, и они с Широй зарегистрировали брак. Бизнес не пошёл, полетел. Через три года они купили собственную квартиру, через пять родилась сестра, по-домашнему Эти. Он богател и, наконец, назрело решение купить свой дом. Дети должны расти на свежем воздухе. Выбрали дом в Герцли, у моря. Да и Шира не отставала, тоже сделала хорошую карьеру. Она была общительной, контактной, легко со всеми знакомилась, легко заводила дружбу. Их дом был шумным, хлебосольным, открытым, и ему это нравилось. Слишком долго они с Анной жили с затворниками. Словом, у него всё сложилось. Они с Широй много путешествовали, никаких тюленей лежаний на море, море у них есть. Вот оно, под окном. пока есть силы вперед и только вперед. Мексика, Перу, Кения, Исландия, Аляска и Балиарские острова. Хотелось впечатлений, ярких, разнообразных. Рисковать широ любила, но, как говорила сама, я по складу характера осторожная авантюристка. Жизнь была полна впечатлений, бурных ссор и таких же бурных примирений. Нет, все у него получилось». Он счастливчик, и Анна права. Не он один. Проблемы с детьми есть у каждого, да и в семье в каждом шкафу свои скелеты. Но по большому счёту ему всё удалось. И дети, и бизнес, и семье. Впервые в Краков он приехал на похороны матери. Странно. Пани Тереза, его бывшая тёща, женщина вполне крепкая и здоровая, умерла не старой, а вечно болеющая, слабая физически и душевно, полжизни прожившая в больницах Эстер, сумела дожить до глубокой старости. В последние годы Анна была рядом со свекровью. Только она, Анна. Больше у Эстер никого не было. И именно тогда они по-настоящему подружились. Бывшая невестка и бывшая свекровь — удивительные дела твои, Господи. Помогать Анне Марок начал сразу, как только стал зарабатывать. А уж когда разбогател, стал переводить суммы крупные, внушительные, как бы она не сопротивлялась и не устраивала скандалы. В тот первый приезд в Краков, на похороны матери, он укупил цветочный магазин в старом городе, недалеко от рыночной площади. Небольшой, прелестный уютный магазинчик в таком замечательном месте. Всё по секрету от Танны. Накануне своего отъезда, после посещения всех ушедших, после встреч со старыми друзьями, он пригласил ее в самый знаменитый ресторан «Уваженка», где когда-то обедали и Карл IV, и два великих короля, Людовик и Казимир. Анна долго отказывалась, ссылаясь на усталость и нелюбовь к ресторанам, но в конце концов согласилась. «Ты жерепейник, Марк!» но перед ужином В лучшем и самом дорогом ресторане Кракова они приехали в магазин. Растерянная Анна теребила его за рукав. «Что мы здесь делаем? Марок!» Загадочным видом, достав ключи, он открыл дверь в магазин и включил свет. Анна ахнула от неожиданности. Антикварные комоды и старинная люстра, полки и подставки для цветов, старые парфоровые куклы с корзиночками искусственных фиалок, подсвечники и фонарики, бархатные занавеси с бомбошками, свечи и фарфоровые фигурки цветочниц и, конечно же, вазы, вазоны и вазочки. «Что это?» — шепотом спросила она. «Что за волшебное, что за сказочное место? Откуда у тебя ключи и вообще почему мы здесь и ведем себя как хозяева?» «А мы и есть хозяева», — рассмеялся он, протянув ей ключи и какую-то папку. «Это твой магазин, Аннушка. Ну как, ничего, тебе нравится?» Закрыв лицо ладонями, Анна расплакалась. Это был не просто подарок. Это было исполнение мечты. Анна и подумать не могла, что когда-нибудь у неё будет свой магазинчик. Да не просто магазинчик. Бомбоньерка, уютные и красивая, сделанная с необыкновенным тончайшим вкусом. Это телефоны поставщиков. Марок протянул ей тетрадь. У них всё дешевле, да и продукция отменная. Анна кивала, как китайский болванчик. Свет, охрану и всё остальное я платил за два года. Аренду тебе платить не надо, магазин твой. В общем, твори, Аннушка, и развлекайся, получай удовольствие. — Да, и ещё. Пусть бухгалтерия тебя не волнует. Бухгалтер у тебя уже есть. Паня Данута, её телефон тоже там. Марек кивнул на папку с документами. — Ну, — улыбнулся он, — тебе правда нравится, Аннушка. — У меня просто нет слов, марк Спасибо тебе, ты волшебник. Ну а потом был ресторан с важными вышкаленными официантами в перчатках и чёрных фраках. в белых, на крахмаленных манишках. Анна впервые была в таком заведении страшно рабела. Серые брючки, бежевый свитерок из Теска, пожилые кроссовки, единственное украшение, китайский, шёлковый, расписанный вручную платочек, подарок Марека из Китая. Она предполагала, что платочек не из дешёвых. Марек не покупал дешёвые вещи. Но если бы она узнала истинную стоимость подарка, то точно упала бы в обморок. Меню было огромным, в тяжёлом, с золотым тиснёным переплётом кожаной папки. Открыв его, Анна совсем растерялась. Справились. Заказали любимый журек, блинчики со шпинатом, оленину. Анна ела её впервые. Запивали всё это немыслимо вкусным вином. На десерт был фисташковый торт с малиновой прослойкой и кофе. Анна пьянела от необыкновенной еды, Тонкого вина от осознания, что произошло сегодня в ее жизни и от присутствия Марка. Как же им было хорошо вместе. Несмотря на то, что расстались сто лет назад, мы остались самыми близкими и родными людьми, — думала Анна. И это была чистая правда. Марк уехал, а у Анны началась новая жизнь. Она почти перестала спать по ночам, прикидывая, где и когда брать товар, сравнивала, у кого он свежее и лучше, сопоставляла цены, смотрела на календарь с отмеченными праздниками, постепенно понимая, что и сколько к ним заказывать. Был у нее толстенный грузбух, где были записаны юбилеи, дни рождения и прочие события ее постоянных клиентов. Вставала она рано, в пять утра, Выпивала кофе и спешила на автобусную остановку в семь, открывала свой магазин. Покупателей в такое раннее время, конечно же, не было, но Анна перебирала цветы, обрезала стебли и несвежие листья, расставляла их по вазам, просматривала чеки и отчетность Дануты, звонила поставщикам, торговалась, ругалась, если ей доставляли некачественный товар. Сама прибиралась, уборщицу она не держала, В половине девятого звонила знакомой, почти приятельница хозяйки кафе напротив и просила принести ее заказ. Он всегда был одинаков. Большой кофе с топленым молоком и корицей, бутерброд с творогом и острым перцем и пончик со сливовым вареньем. Через десять минут появлялась молгожата, дочка хозяйки, в руках у которой был круглый поднос с Аниным заказом. Расплачиваясь, Анна всегда дарила девушке цветок, гиацинт или розу, ветку сирени или букетик фиалок. После завтрака она зажигала большую старинную хрустальную люстру, и ее магазинчик, ее волшебная шкатулка, оживала. Под искрящимся хрусталем вспыхивали фиолетовые гиацинты, желтые лилии, белейшие хризантемы, розовые гортензии, разноцветные всевозможных оттенков тюльпаны. Томно высились розы, бордовые, кремовые, красные, розовые, белоснежные. Анна стояла посреди этого великолепия и вспоминала, как продавала свои нехитрые букетики на перекрёстке, разложив их на ящике, маленькая девочка в стоптанных ботиночках, скрученных чулочках и вязаном капоре, из-под которого выбивались непослушные рыжие кудри. Эти копеечки, те жалкие злотые, которые ей удавалось выручить за свои георгины и астры, и мамины слезы. «Спасибо, Аннушка, теперь мы богачи!» И личка девочки расплывалась в счастливой улыбке. Подвядшие цветы она раздавала знакомым, хозяйке кафе, где брала завтрак, хозяйке сувенирного магазинчика, хромой красавицы и нени, славной и милой пани, хозяину бара, пану Завитовскому. Он всегда относил их жене, старенькой пани и ржине, хозяйке ателье, где плели прекрасное кружево. Анна дружила со всеми. Спустя 15 лет стало тяжеловато. И Анна продала своё любимое дело. Уже было не просто нервничать и не спать по ночам, добираться до старого города, возвращаться вечером. Теперь ей всё было непросто. Возраст напоминала себе ежедневно. Ей трудно далось это решение, но в итоге она его приняла. И Марк поддержал ее. И в который раз она благодарила его за невероятный подарок, который не просто скрасил ей жизнь, но дал ей прожить эти годы счастливо. Деньги от продажи пыталась отдать дарителю, но понимала, что разговор бесполезен. Марк только посмеялся над ее решением. Продав магазинчик, она окончательно стала пенсионеркой. но пенсионеркой, богатой, с внушительной суммой на личном счете. Странно устроена жизнь, — думала Анна. Есть время, есть свобода, я не связана никакими обязательствами, ни за кого не отвечаю, у меня полно денег. Казалось бы, живи, не хочу. Путешествую, покупай все, что хочется, любые наряды, любые деликатесы, но наряды и деликатесы мне не нужны. а путешествие, самое прекрасное из того, что может быть в жизни, мне уже не по силам. А во всем виноваты этот поганый возраст и все прибавляющиеся болячки. Воистину, в молодости нет денег, а в старости нет сил, чтобы их тратить. И все равно она была счастлива, снова занималась любимым садом и цветами, много читала, моля Бога, чтобы он подольше не лишал ее зрения, Анна слушала музыку, смотрела телевизор, иногда ездила в центр, в кафе, где теперь вместо матери командовала молгожата. И они вместе пили кофе, болтая о пустяках. Заезжала к Амалии. Бедная сестра валилась с ног. Её муж, пожилой, больной малоприятный старик, стал ей мужем и сыном и братом. И всю свою нерастраченную любовь и нежность Амалия отдавала ему. Раз в месяц Анна по-прежнему ездила на Роковицкое кладбище. Мальчик, мама, Эстер — самые любимые люди. Она прощалась с ними, своими любимыми, гладила их фотографии и медленно брела к воротам кладбища. Марек звонил раз в неделю, рассказывал новости, выспрашивал её. Она отвечала одно и то же. «Ну, какие у меня новости?» Выкопала луковицы георгинов. Подрезала сирень, прикрыла от мороза розы, купила новое зеркало в ванную или домашние тапочки. О чём ты, марок Поверь, мне совершенно не о чем тебе рассказывать. Жизнь моя однообразная и похожа на день сурка. Хорошо это или плохо, ей-богу. Не знаю. Ну нет, наверное, хорошо. Ну всё, всё, рассказывай, что у тебя. Он рассказывал всегда в мельчайших подробностях. Спрашивал у нее советы, искал утешения. И все получал. И советы, и утешения, как всегда. И она чувствовала, что ему становилось легче. Эта традиция — совместный отдых раз в год возникла лет десять назад. Предложение последовало от него. «Встречаемся в Европе в хорошем спа-отеле или санатории». Я беру машину, и мы путешествуем. Заодно ты лечишь ногу и все остальное. В общем, разбавляем скучные процедуры приключениями. И болтаем, болтаем. Ну, как всегда. Как тебе? По-моему, я гениален. Вне всяких сомнений, смеялась Анна. Вот только вопрос. А как твоя жена отнесется к этому плану? Как думаешь, ей понравится? Широ в курсе, коротко бросил он. Я ей рассказала, и она, представь, это одобрила. «Анна, Шира громкая, взрывная, не но, поверь, женщина она добрая и хорошая». «Марк, я понимаю, что Шира ко мне не ревнует. Какая ревность к старухе на костыле. И все-таки мне кажется, что это ей будет не очень приятно. Ну, как любые женщине понимаешь?» Но снова и снова он с упрямой горячностью убеждал её, что она не права. широ умница. И вообще она возмущается, что ты так и не побывала у нас в гостях. Нет, в дом шира она не собиралась. Да и путешествие было не близким, и не та эта страна, чтобы сидеть на месте. Там надо ездить, путешествовать, впитывать. в стране, где каждый камень и каждая тропка что-то дозначит. Через несколько дней она согласилась. Ну, ладно, Марк, давай попробуем. Мне и вправду хорошо бы принять какие-нибудь процедуры. Одна и не рискну, ты это знаешь. За эти годы они объездили всю Европу. Чехию, Германию, Францию, Румынию, Австрию, Швейцарию, Италию и Словакию. А вот душой прикипели к Словакии. И старинный отель, стоящий на термальных источниках, был прекрасен. И комплекс процедуры, обслуживания Были уже знакомые врачи, которым не надо рассказывать про свои проблемы. Знакомые медсестры, официанты, обслуга. Здесь им всегда были рады. И до ее любимого крака рукой подать. Каких-то 300 с небольшим километров. Хочешь, автобус, а можно и поездом. Впрочем, в Европе все близко. Признаться, она ждала этих поездок, очень ждала, потому что не переставала скучать по нему все эти годы. Марок уехал, и только потом Анна узнала, что ее бывший свекор, муж Эстер и отец Марка развелся с Эстер, когда та находилась в больнице. Развод состоялся на основании справок о ее душевном недуге. Разведясь, Пан Ванькович, недолго думая, переписал на себя все имущество. Спустя три месяца он женился, и в квартиру Эстера заселилась молодая, полноватая и румяная девушка по имени Марыля. Отныне его законная жена. Его можно было бы понять при одном условии, если бы сделано это было по-человечески, согласие жены с уведомлением сына, со справедливым разделом имущества. Но нет. Все сделано было по-тихому, втайне, гнусно и мерзко. Да, пан Ванькович не был счастлив, Сестер. Приноравливался как мог, терпел ее депрессии, смену настроения. Знал, что она его не любила, но он же старался. Много работал, искал хороших врачей, возил ее на консультации. Он делал все, что мог, пока любил ее. А потом разлюбил и зажил своей жизнью. Кто может его осудить? Кто был в его ситуации? Кто столько терпел? Да, её, бедно ему было ужасно жаль. Сначала жаль, а потом? Потом всё надоело и стало жалко себя. Последней каплей был внук, этот уродец. Бррр, даже не хочется называть его внуком. А она это чокнутая, всей душой его полюбила. Как она умилялась над ним, как была готова на всё, сколько денег вложила в это чудовище. А ведь всем было ясно, никогда, никогда и ни за какие деньги он не сможет стать человеком. У пана Ваньковича была только брезгливость. Ах, да, ещё обида, страшная обида. Почему его сына, красавца и умницы, родилось такое? За что? Он не смог побороть брезгливость и недоумение. Не смог, не захотел, как угодно. Он испытывал только чувство стыда. Да, ему было стыдно перед знакомыми, перед соседями. За что ему столько? Сначала чокнутая жена, потом калека-внук. Разве он заслужил? Тогда он окончательно отдалился от них, от жены и от сына. Пусть умиляются без него, для него это слишком. В конце концов, его жизнь тоже к закату. Имеет он право? Имеет. И пусть кто-нибудь возразит. А сына он не обидел. Сделал все, что мог. Дал образование, помогал деньгами, устроил на хорошую работу. А потом он, паршивец уехал. Это его решение. Да. Голос крови? Смешно. Марек, наполовину поляк, родился здесь, в Польше. Учился, женился, имеет друзей. Куда он рванул этот чокнутый? В пустыню, в постоянную войну, в немыслимую жару. Ну и черт с ним. Пусть поднимается сам. Он сильный и умный справится. А его отец немного поживет для себя. Что там осталось? И совесть пана Ваньковича не мучила. Из последней больницы Эстер забирала Анна. Тогда, слава богу, была долгая ремиссия. Похожая на тень, существующая где-то между землёй и небом, Эстер тихо лежала в комнате мальчика и смотрела в окно. Всегда малоежка, есть почти перестала. Анна с трудом скармливала ей ложку каши или бульона. Эстер уходила и понимала это сама. Медленно уходила, спокойно. И, кажется, ей было совсем несложно покидать этот мир, мир, в котором она так много страдала. Она почти замолчал и Анна ее не мучила. Иногда читала и чехова или ставила пластинку любимого Брамса, сидела рядом и держала ее за тонкую полупрозрачную руку. Анна настаивала на враче, но Эстер отказалась. «Хватит меня мучить, Аннушка. Я устала. Устала жить. Если это можно назвать жизнью, у меня к тебе два разговора. Вернее, две просьбы. Первая. «Хочу лежать вместе с мальчиком». Кивнув, Анна погладила её по руке. И вторая. Она замолчала. Было видно, что каждое жесты движения ей давались трудом. Сухие побелевшие губы едва выталкивали слова. «Анна, вот ключ и бумаги». Эстер достала из-под подушки тонкую синюю папку. Это ключ от банковской ячейки и доверенность на тебя. Я всегда хорошо понимала, что мой муж...» Эстер усмехнулась. «Чёрт с ним. Не будем о нём. В общем, я всё собрала и положила туда, в хранилище. Чтобы это досталось вам, а не его новой жене». Снова усмехнулась она. «Это вам. Тебе и Марку. Это моё. Я никого не ограбила». В общем, заберёте и решите, как поделить. Несложные просьбы, да, Аннушка? И ещё. Эстер тихо вздохнула. Когда это произойдёт? Ждать недолго, ты понимаешь? Мароку не говори, хорошо? Что его беспокоить? Пусть он обустраивается, налаживает жизнь. Зачем лететь 4 часа, чтобы посмотреть на мёртвую мать? Хм, то ещё зрелище. Сделаешь, Анна, справишься. Прости, что перекладываю всё на тебя. И ещё спасибо тебе за всё, дорогая. «Смотри, как прекрасно осенние клёны!» — улыбнулась Эстер. «И как пахнет дивно цветами!» «Это хризантемы, анушка Анна молча кивнула. Она всё сделала так, как просила Эстер. Только не смогла не сказать Марку, понимала. Этого он никогда не простит. Сказала и про отца. На это он ничего не ответил. Сказала про ключ и документы, он ответил, чтобы она все забрала себе. Она отказалась. «Ну нет, я не согласна, я к этому не имею никакого отношения. И потом, ты же знаешь, мне ничего такого не надо, а у тебя дочь, будет невестка, и дай бог будут внуки». Себе на память Анна оставила одно кольцо. Свекровь его любила. Скромное колечко с темно-синим сапфиром Все остальное Марок увез в Тель-Авив. Обручальное кольцо матери Марок носил на длинной цепочке. Едва успев насладиться жизнью с молодой и веселой женой, умер пан Ванькович. Марок на похороны отца не приехал, не пошла и Анна, но спустя какое-то время цветы на могилу все-таки принесла. Их ежегодные путешествия и частые звонки продолжались. Анна жила своей тихой, размеренной жизнью. Его дети выросли, и, как всегда, не очень оправдывали надежды. Широй всё было по-прежнему, бурно, ярко, динамично и немного утомительно. В общем, шла жизнь. Он позвонил ей к вечеру, лёжа в своей спальне и любуясь интерьером. читался что полет прошел легко, и он даже поспал. «Конечно, у нас жара. А кто ожидал другого?» «Да, душновато. Но это нормально. Завтра поеду на море». «Как ты, Анна? Как себя чувствуешь? Как нога и все остальное? Рада, что дома?» «Ох, как я тебя понимаю. Ну все, дорогая. Привет нашему саду и всему, что мы когда-то любили. Обнимаю тебя. И спасибо. Как за что?» За всё, Аннушка, абсолютно за всё. Он и вправду был рад оказаться дом Он любил этот дом. Он соскучился по детям, по их нытью, жалобам друг на друга, обидам, шумным ссорам и всплеском смеха. Он с удовольствием смотрел на жену, всё ещё молодую и стройную, интересную, яркую, с горящими глазами и знакомой скептической усмешкой на красивых и чувственных губах. И еще он очень скучал по Ане с той самой минуты, когда с ней расстался.